Бажена Немцева. Серебряная книга сказок. Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Про Ненасыту. У одного бедного крестьянина не было детей. Сколько раз он своей жене говаривал, «Послал бы нам Бог ребеночка». Стал бы он мне на старости лет утешением, а моему убогому хозяйству — наследником. И, наконец, принесла ему жена сына. Исполнилось мальчишке всего три дня, а мать его уже и прокормить не может. Сколько не даст — все мало. Стала кашу варить, а сын три миски съест, еще просит. Что делать? Отрезала ломоть хлеба, отрезала другой, оглянуться не успела. А краюхи-то и нету. Начали тогда ему давать все, что сами ели. И стал расти сынок не по дням, а по часам. Сколько отец с матерью съедят, столько и он уминает. Прозвали его Ненасытой. Да так имя это навсегда к нему и пристало. Растет сын, как молодой дубок. День ото дня селенкой наливается. а в сусеках у крестьянина убывает. Мать ничего другого целый день не делает, только у печки стоит, да для ненасытый стряпает. Совсем приуныли старики. А отец и говорит, нам его бог в наказание послал. «Коли еще немного дома поживет, мы с тобой по миру с сумой пойдем. А чего его дома держать? Пошлем-ка парнишку на заработки». Селенка и его бог не обидел. Пускай собирается. Поддакнула мать. Стукнуло ненасытие двенадцать лет. А ростом он уже с отца вымахал. Вырвать из земли здоровенную ель с корнем было для него сущим пустяком. Собрали его старики в дорогу. Пошел ненасыто. Идет, ищет хозяйство побогаче, где б кормили получше. Видит? мельница стоит, а на завалинке сам мельник. «Бывайте здоровы, хозяин!» — поздоровался с ним ненасыто. «Спасибо на добром слове. Чего тебе, парень, надобно?» — спрашивает мельник деревенского богатыря. «Не нужен ли вам работник? Но скажу наперед, ем за семерых, а работаю за десятерых. Ну, еды у нас, слава богу, хватает». «А если будешь работать за десятерых, я скупиться не стану», — отвечает мельник. Остался не ненасыто у мельника. Утром велит хозяин новому работнику лошадей запрягать да в лес отправляться. А жене приказывает стряпать на семерых. Подошел к телеге, а там ни топора, ни шеста, никакого снаряжения. Удивился мельник. А Ненасыто ему говорит. «А вы, хозяин, не сомневайтесь. Ваш инструмент для меня легковат». Не знает мельник, что и думать. Забрался в телегу, и поехали они в лес. Глядит хозяин, диву дается. Ухватился Ненасыто за дерево. Выдернул с корнем, ветки обломал и кинул на телегу. Будто палочку. За такого работника держаться нужно, подумал мельник. Домой приехали. Ненасыто поклажу выгрузил и обедать пошел. Смотрит мельничиха. А где же семеро работников? спрашивает она мужа. Объяснил ей мельник, какого работника нашел? Подала мельничиха на стол. Ненасыто все мигом убрал. Хозяин говорит: Ну, работник. Сыт ли ты? Малость заморил червячка. Теперь и поесть можно, отвечает ненасыта и на печь поглядывает, где миска с лепешками стоит и буханка хлеба лежит. Ну, коли не наелся, бери лепешки, хозяйка еще напечет. Не заставил ненасыто себя дважды просить. Схватил миску и через минуту от лепешек один дух остался. и хлеб с повидлом следом отправил. — Теперь сыт, спасибо, — сказал ненасыто. Мельничиха только руками всплеснула. — Ее поля, Она по этого обжору немедля со двора проводила. Но мельник на своем стоит. Работает, мол, ненасыто за десятерых, за десятерых и есть должен. Был мельник в доме полновластным хозяином. перечить себе не давал, и пришлось жене покориться. Но вскоре мельничиха снова за свое взялась. Да только исподволь, осторожненько. Пилила мужа, пилила, пока своего не добилась. Плюнул мельник и попросил ненасыту со двора. Поблагодарил ненасыта мельника и пошел дальше. Идет, печалится, жаль ему с мельницей расставаться. И говорит он сам себе, «Куда бы мне податься, чтоб досы-то наедаться?» «Ступай ко мне, будешь сыт по горло», слышит он вдруг голос за спиной. Оглянулся, видит «Черт!» «Ты кто таков будешь?» спрашивает ненасыто с интересом. «Я — черт!» «Коли ты меня не боишься...» — Иди ко мне на службу. Работа нетрудная, оплата щедрая. К тебе ли, к другому ли? Все одно. Работы я не боюсь, лишь бы кормили досыта. Взвалил его черт к себе на спину. Взвился вверх, а потом в преисподнюю опустился и провел не на сыту в большой подвал, где три котла над огнем кипят. «Подбрасывай под котлы поленья, чтобы огонь не угасал. Вот и вся твоя работа», — сказал черт. «Пробудешь у меня семь лет, тогда проси, что захочешь. Но только в котлы не заглядывай». «Не беспокойся, все в лучшем виде сделаю», — ответил ненасыто и принялся за дело. Ушел черт, а чертовки приволокли полные миски еды. да еще бутыль доброго вина. — Ну, если каждый день такой харч будет, я отсюда не на шаг, — решил ненасыто. И дальше так же пошло. Ешь не хочу, пей не могу, а работы мало. Неудивительно, что в ненасыте буйная силушка заиграла. Много времени прошло, а сколько неизвестно. Ни разу ни на в голову не пришло нарушить чертов приказ. Поглядеть, что в котлах есть. Хотя, как начнет он дрова в огонь подкладывать, доносится из котлов стоны до да тяжкие вздохи. Приходит к нему как-то черт, а не его спрашивает, долго ли ему еще в аду трубить. Завтра ровно семь лет стукнет с тех пор, как ты у меня работаешь. Может, еще семь лет пробудешь? Я бы остался. Кабы побольше работы было. Или поразмяться можно. А не то без дела от доброй пищи облениться недолго. А то и вовсе взбеситься. Ни к чему мне это. Ну, тут я тебе ничем помочь не могу. коли не нравится, ступай обратно на землю. Сказал и ушел. А ненасыто дрова подкидывает. И вдруг слышит. Вздыхает кто-то в одном котле. Да так жалобно, что у него сердце захолонуло. Не удержался, приподнял крышку, смотрит, кто это там вздыхает. Слышит слабый голосок. — Ах, выпусти меня не насыто, пожалуйста, я тебе добром отплачу. Отодвинул ненасыто крышку и выпорхнула из котла белая голубка. уселась на его плечо и говорит. — Я тебе добрый совет дам. Завтра, как начнет тебя черт спрашивать, чего ты за службу хочешь, отвечай. — Ничего, кроме старого кафтана с двумя карманами, что на гвоздике висит. Он станет отговаривать, а ты не уступай. — За совет спасибо тебе. Но что, коли черт в котел заглянет? А тебя там нету. Достанется мне тогда вместо жалования на орехи. Черт при тебе в котел заглядывать не станет. А как только ты отсюда выберешься, так и кончится его власть над тобой. Не бойся, прощай. — Подожди, голубка! — задержал ее ненасыто. — Скажи мне, что в тех двух котлах? — В одном маются злобные души, а в другом гордые. — ответила белая голубка и исчезла. на другой день пришел черт и спрашивает не заглядывал ли не в котлы но тот не признается на отрез отказывается что ненаыто за службу хочешь поинтересовался черт не надо мне черт ничего дай только тот старый кафтан что на гвозде висит а что тебе это старье сдалось пускай себе висит Я тебе лучше кучу денег отвалю, стал его уговаривать черт. Но ненасыто твердо стоял на своем. Что тут, черту, делать? Пришлось нести старый кафтан с двумя карманами. Это кафтан непростой. Сколько раз в карманы залезешь, всегда правый будет полон таллеров, а левый дукатов. Это тебе награда. За семь лет верной службы. — Вот, значит, за что я, дурак, на черте семь лет трубил! — сказал Ненасыто, надел кафтан, обхватил черта за шею и примчал его рогатый на то самое место, где они когда-то повстречались. Черт исчез, а Ненасыто зашагал прямо к родному дому. Старики были еще живы. и все еще горе до да беду мыкали. Печалились, куда же-то их сын ненасыто запропастился, где он бродит, не пропал ли с голоду. А тут его черт и принес. Был ненасытый черный, обросший, из штанов вырос, сапоги драные, кафтан латанный-перелатанный. На силу признали. «Явился!» — приветствовал его отец. Так-то ты со службы возвращаешься. Да на тебя глядеть страшно. Ступай прочь с моих глаз. Не серчайте, батюшка. Вода с мылом все исправит, а денежки жизнь наладят. Сказал ненасыто, залез в правый карман и начал пригоршнями тайлеры на стол кидать. Аж звон пошел. У отца глаза на лоб полезли. Нужда да беда из дому прочь подались, счастье да радость поселились. На другой же день велел ненасыто старую хату сломать и на ее месте поставить новый прекрасный замок. Потом объявил, чтоб со всех концов к нему шли неимущие ремесленники, земледельцы и нищие, хочет он всем помочь. Сколько народу пришло, сами представляете. говорят будто в те времена было на земле мало городов и сел а дремучие леса стояли стеной по всей стране раскинулись пастбища и луга и можно было их под плодородные поля распахивать так не насытый сделал каждому земледельцу дал денег чтобы он хозяйством обзавелся и место для пахоты отвел а ремесленникам велел селиться поближе к своему замку Бедным нищим, что работать не могли, построил хороший дом. Для большого строительства потребовалось много рабочего люда, и для всех неприкаянных дело нашлось. Не насыто же ел допил да а наевшись, лез в карманы своего кафтана и раздавал нуждающимся деньги. Теперь он и мылся, и причесывался, но, увы, оставался по-прежнему безобразным. Все его однако любили. Один лишь отец головой качал, досетовал. Ох, сын, мой сын, не пройдет тебе это даром. Ежели обо всем король дознается, плохо нам придется. Еще чего? Король радоваться должен, что я ему помогаю там, где он сам не доглядел. Пускай себе дознается. Я его не больно боюсь. Не успел ни насыто глазом моргнуть. как его замок веселые домики облепили. Издалека были видны усадьбы и чисто обработанные поля. Весело распевая, скотоводы гнали стада на тучные пастбища. Радостно было на душе у Ненасыты, и велел он называть этот благодатный край «жалованный», потому, наверное, что возник он на его жалование. Чего отец боялся, то и случилось. Проведал про ненасытные дела король и страшно разгневался. Как посмел его подданный без королевского позволения землю раздавать? Ведь она королю принадлежит. И послал на ненасыту полк солдат. Услыхал ненасыто, велел дорогие блюда для офицеров стряпать, а сам отправился им навстречу, к себе в гости звать. «Солдатам же!» определил по талиру на нас, пока у него стоять будут, а хлеба и вина сколько влезет. Понравился такой прием солдатам. У короля-то они куда, как скромно содержались. С радостью приняли они щедрое предложение и обошлись с ненасытой подружески. На просторных лугах разбили лагерь, и целыми днями слышались там музыка и пение. А королевские офицеры пили за здоровье хозяина и находили каждый день под тарелкой по дукату. Узнал про это король, и еще больше разгневался и послал на Ненасытин замок еще два полка. Да кто станет с радушным хозяином драться? Что делать? Пришлось королю самому к Ненасыте идти. Приказал Ненасытый еще богаче столы накрывать. Выехал к королю навстречу и учтиво к себе пригласил. Понял тут король, что ненасыто и силен и богат, коли что ни день может столько денег тратить. И еще увидал, что все его любят, и солдаты, и земледельцы, и ремесленники. И решил предложить ненасыти свою дочь в жены. Как задумал, так и сделал. Предложил ненасыти принцессу. и посулил впоследствии королем сделать. Понравилось Ненасыте такое предложение, и поехал он с королем на невесту поглядеть. Обласканное войско домой зашагало, а ненасыто в своем латаном-перелатанном кафтане уселся в королевскую карету и поехал в столицу. Принцесса Милина была хороша собой, как роза по весне. Согласится ли она за такого урода идти? Но Милина была доброй дочерью и всем сердцем любила отца. Услыхала, какая ему беда грозит, и свое слово дала. Слезы глаза застилают, рука дрожит, но слово свое держит крепко, от замужества не отказывается. Не насыти девица нравилась, но понимал он, что не с его физиономией к принцессе соваться. И сердце у него ныло. На другой день простился он с невестой и с королем, и в глубокой печали воротился к себе домой. Ну, как тебе невеста? Спросили родители. Что и говорить, прекрасно, словно ландыш. Да я ей не пара. Тебе что, не толкуй, ворчала мать. Все без толку. Сколько раз я тебе повторяла? Скинь свой нищенский кафтан, да оденься, как положено. — Кафтан моей красоте не помеха, — отвечал ненасыто. — Не печалься, сынок, стерпится, слюбится, — утешал его отец. Покачал ненасыто головой и совсем загрустил. Даже от еды отказался. — Не нравится мне, что ты наш Ненасыта, жаловалась испуганная мать мужу. — Оставь его, — утешал ее рассудительный отец. Женится, переменится, снова повеселеет. Сидит не ненасыто у окна, ничто его не интересует. Все думы только о Мелине. Запала красавица в сердце, скружила голову. Все бы отдал, ничего не пожалел, даже волшебный кафтан, лишь бы стать хоть немного пригоже. И вдруг кто-то клюнул его в руку. Глядит. А это белая голубка. И говорит она ему. Я та самая душа, которую ты из адского огня вызволил. За то, что ты столько добра бедным людям сделал, будешь ты с этой минуты собой красив и статен. Сказала голубка и пропала. Обрадовался ненасыто. Вскочил, глянул на себя в зеркало. Впрями, хороший статен. Заплясал он на радостях, запел во весь голос. Услыхали родители шум, решили, что сын умом тронулся, со страху трясутся, наверх бегут, прибежали, а сына не узнать. На другой день велел ненасыто десять кованных сундуков изготовить. Поставил их в своей горнице. Запер двери и давай обеими руками из карманов таллеры да дукаты грести. До тех пор старался, пока все десять сундуков верхом не наполнил. Потом отворил окно, стащил с себя кафтан, выкинул его и кричит. «Эй, черт, забирай свой подарок! Мне он теперь без надобности!» Схватил черт кафтан, голову в окно всунул и на парня накинулся. «Берегись, не насыто, Попадешь к нам в лапы!» «Мы тебе покажем, как денежки выманивать. Больше никогда такого плута в работнике не возьмем!» Засмеялся ненасыто и велел черту ко всем чертям катиться. А потом погрузил сундуки на телеги, накупил для невесты драгоценных украшений, о себе красивого платья, прибрался, нарядился и вместе со стариками отправился на свадьбу. Куда на печаль подевалась, когда обнял ее ладный красавец-жених? Король-отец был зятем доволен и посадил вместо себя на королевский трон. Ненасытно и раньше ты людям делал добро, а теперь и того больше. А черт, ни с чем остался!» Штернберг. Жил бедный-прибедный рыбак. Денег у него было мало, а детей много. Однажды ранним утром отправился он ловить рыбу. Долго сидел с удочкой, да так ни одной рыбки не поймал. Вдруг видит — из камышей поднялась огромная птица и взмыла в небо. Рыбак поскорее направил свою лодку в камыши, надеясь разыскать там гнездо. Искал, искал. Вдруг слышит над собой голос. «Найдешь, не разоряй!» Удивился он, обернулся на голос, видит. Птица крыльями машет и прочь летит. Стал рыбак дальше искать, и, наконец, нашел гнездо. А в нем множество крупных яиц. Недолго думая, стал он яйца одно за другим брать и в лодку складывать. Было их девять. Хотел рыбак еще и рыбы на ужин наловить, да яйца всю лодку заняли. Он и сам-то в ней едва умещался, пришлось повернуть к дому. Дети стояли на берегу, ожидали отца. Увидали лодку, давай матушку кликать, батюшка, мол, уедет, ужин везет. Как же они удивились, когда отец начал вместо рыбы из лодки яйца выносить. — Где этот ты яйца раздобыл? спрашивает рыбачка мужа. Рассказал ей рыбак, как большую птицу повстречал. Яйца сложили за печку, а семья осталась без ужина. На другой день рыбак снова чуть свет поднялся и на лов отправился. Приплыл на старое место. Видит, из камышей та же птица вылетает и свое кричит. «Найдешь, не разоряй!» Забрался рыбак в камыши, И снова в гнезде девять яиц нашел. Сложил их в лодку и повернул к дому. Рассердилась жена на старика, что он вместо того, чтобы рыбу ловить, птичьи гнезда обирает. Взяла она яйца и что было сил за печку швырнула. А ведь рыбак велел с ними осторожно обращаться. Но на удивление яйца не разбились. На третий день снова поехал рыбак на лов и сам, не ведая как, опять очутился возле камышей. И опять вылетает птица и кричит, «Найдешь, не разоряй, это принесет тебе счастье!» И снова пошел рыбак к знакомому месту и нашел девять яиц. Забрал и поехал домой. «Кто же из них вылупится?» — рассуждал он по дороге. «Жена так обозлилась, что не сложи он сам эти яйца запечь!» Она бы их все на землю пошвыряла. Как быть? Чем ее задобрить? На следующий день отправился рыбак на озеро и вернулся назад с полной лодкой рыбы. Прояснилось семейное небо, словно солнышко взошло. Вскоре все забыли про яйца, будто их в доме и вовсе не было. Сидит как-то рыбак и сети чинит, жена по дому хлопочет, а дети во дворе играют. Вдруг что-то за печкой хрустнуло, будто выстрелил кто. И не успел рыбак с места вскочить, как спускается с печи мальчик-красавец. С удивлением поглядел рыбак на гостя, а тут прямо на глазах у него растет. Хрустнуло за печкой во второй раз, в третий, в четвертый, и так двадцать семь раз подряд. И после каждого выстрела... соскакивал с печи мальчуган-здоровяк. Рыбак только руками всплескивал, глядя, как появляются да растут, словно грибы после дождя, эти ребятишки. «Так вот оно счастье, что мне птица посулила», — простонал бедный отец. «Знал бы я, что в этих яйцах скрывается, все бы в воду побросал». «И поступил бы неразумно, батюшка». — возразил самый бойкий мальчик. — Мы тебе счастье принесем. Иди в город, проси, чтоб о тебе королю доложили. Да скажи ему, чтоб он послал нам платье получше, да еды побольше, а мы ему служить станем. Я-то ему доложу. А что, если он велит меня в шею гнать? — Об этом не беспокойся. Ступай доделай, да как я сказал. Оделся рыбак и отправился в город. пришел во дворец просит о себе королю доложить пустили его в королевские покои чего тебе надобно рыбак спрашивает король все милости виши король есть у меня двадцать семь сыновей велели они мне у вас одежды до еды просить допросили сказать что готовы вам служить верой и правдой а ты сам то почему о них не печешься Да мне своих пятерых кормить нечем, а двадцать семь-то только сегодня появились. И рассказал рыбак королю все, что с ним приключилось. И тот, подивившись, приказал немедля двадцать семь платьев да множество снеди на телегу грузить и к рыбаку в дом везти. А рыбаку велел немедля сыновей во дворец слать. Обрадовался рыбак, домой заторопился. Парни в новое платье оделись и вместе с рыбаком и его семьей принялись за еду. Спрашивает рыбак. «Который из вас меньшой?» «Я, батюшка», — отвечает самый высокий и красивый. «Это ты меня к королю послал?» «Я, батюшка». «Велю я вам, ребятки, меньшого слушаться», — сказал рыбак. «И все его приказы исполнять». Вижу, он из вас самый толковый. Не понравилось братьям его приказание, но пришлось покориться. Попрощались братья с отцом матерью и зашагали в королевский замок. На следующий день король выделил им большой луг. Приказал траву скосить, сено высушить и в стога сметать. Взяли парни косы и пошли. Коли двадцать семь ловких косарей сено дружно косить начнут, дело спорится. И к вечеру луг был скошен. Остались братья на лугу ночевать. Младший велит одному не спать, караул нести. Но, как на грех, уснул караульщик. Встали косари утром, глядят, а сено-то по всему лугу раскидано да потоптано. — Пришлось целый день маяться и снова его сгребать, да в стога метать. Вечером велел младший четвертым караул нести, да наказывал со сном бороться и узнать, кто же это им сено раскидывает. Но только пробила полночь, напало на братьев Дремота и захрапели наши караульщики. И снова к утру все сено было по лугу раскидано да потоптано. Обозлились братья, что им работы прибавляется. А младший осерчал на плохих караульщиков, и вечером, отослав всех спать, сказал, что сам сторожить станет. Настала полночь, видит младший брат. Примчалось на луг целое стадо вороных коней. И стали они сено топтать и копытами по лугу разбрасывать. Кинулся было он братьев будить. Но тут подскакивает к нему тощая да неказистая белая лошадка и молвит человеческим голосом. «Приветствую тебя, Штернберг. Долго же я тебя дожидалась». «Как ты меня величаешь? Откуда меня знаешь? И кто сама будешь?» «Имя твое мне хорошо известно, а кто я, того сказать не смею. Но если ты моего совета послушаешься...» Я стану твоим верным другом и защитником. совет будет добрый, отчего не послушаться. Гляди-ка, носятся по лугу двадцать шесть буйных вороных коней. Я двадцать седьмая, бела, молода таща. Буди, братьев, довели каждому по коню взять, а сам выбирай меня, не бойся, не прогадаешь, сказала лошадка и поскакала к стаду. Штернберг, так мы теперь будем его называть, разбудил братьев и велел каждому выбрать коня. Тощую белую лошадку никто не захотел. И досталась она самому Штернберку. Утром братья прибрали сена и вернулись к королю, а коней своих припрятали. Щедро заплатив за работу, отослал их король обратно к рыбаку. За городом братья оседлали коней и помчались. Испугался рыбак, но названные сыновья отсыпали ему по пригоршне золотых монет, и он успокоился. Ночью, когда Штернберг крепко спал, братья потихоньку выбрались из дому и договорились податься прочь. Не нравилось им младшего брата слушаться. Как решили, так и сделали. вскочили на коней и помчались прочь. Когда солнце взошло, они были уже далеко от дома. Проснулся Штернберг, выбежал во двор, глядит. Белая лошадка одна денёшенько стоит, а братьев и след простыл. — Где мои братья? — спросил он свою лошадку. — Ускакали, дорогой хозяин. Наверное, они уже далеко. — Ох, они обманщики! — в гневе воскликнул Штернберг. «Не печалься, поешь седла меня, мы их сейчас догоним». Распрощался Штернберг с добрым рыбаком и, сев на свою лошадь, пустился в путь. В большом лесу на траве сидели братья. Закусывали и с хохотом судили-дорядили о том, что Штернберг скажет, когда, проснувшись, одну свою клячу в конюшне увидит. И вдруг слышат, заржали кони. И кого бы вы думали видят перед собой братья? Тащится к ним белая лошадка, а на ней Штернберг. В страхе поднялись они навстречу и стали прощения просить. Простил их Штернберг. И они все вместе пустились в путь. Едут, едут, видят. К дереву борзая привязана. Вот-вот с голоду пропадет. Эй, ступайте кто-нибудь, да отвяжите собаку. Говорит Штернберг братьям. Больно нам нужно собаку отвязывать. Не троньте ее! Кто знает, почему она привязана? Возраптали братья. Соскочил, тогда с лошади сам Штернберг, отвязал борзую, на волю отпустил. Калитуга тебе придется, вспомни меня, крикнула борзая человеческим голосом и скрылась в чаще. Удивился Штернберг, но братьям ни слова не сказал. Едут они, едут, видят. Орел к дереву за лапу привязан. Голова опущена, крылья повисли. «Ступайте кто-нибудь, отвяжите орла. Не то он с голоду пропадет», — велит Штернберг. «Что нам за дело до него? Коль ты такой добрый, сам ступай!» — отказались братья. Соскочил Штернберг с лошади и отвязал орла. «Если тебе туго придется, вспомни меня». промолвил орел и исчез в чаще. Подивился Штернберг, небывалый птице, но братьям ничего не сказал. Добрались они до леса, подъехали к озеру. Видят, огромный карп в тени мечется. Соскочил Штернберг с коня, поднял карпа и отпустил в воду. — Если тебе туго придется, вспомни меня, — прошептал карп. и уплыл вот странные звери подумал штернберг поехали братья дальше ехали ехали пока не добрались до большого города а здесь только и разговоров о том что собирается король на врага войной идти двадцать семь храбрых солдат хорошая подмога сказал штернберг братьям я думаю надо нам к королю явиться Понравилось братьям такое предложение, и поскакали они вслед за младшим в замок к королю. Увидал король высоких достроенных молодцов и с радостью принял их на службу. Но больше всех ему Штернберг приглянулся и сделал его король офицером. Завидно стало братьям. Да не в чем Штернберга упрекнуть, сами видели, что он на офицерский чин не напрашивался. Решили они тогда королю отомстить. На другой день пошли братья с врагом биться. «Где Штернберг на своей кляче, там враг бежит. А где братья стоят, там королевские войска отступают». Король к Штернбергу примчался, жалуется. И говорит Штернберг королю, «Милостивый государь, пожалуйте их офицерскими чинами». Они с большей охотой драться станут. — Ты в этом уверен? — Попробуйте, сами увидите. Объявил король братьям, что всех произведет в офицеры, коли станут они храбро воевать. И они так расхрабрились, что вскоре война их победой закончилась. Поблагодарил король Штернберга и назначил своим советникам, а братьев — придворными. Стали братья-младшему черной завистью завидовать и случая ждать, как бы от брата избавиться. А вскоре случай-то и подвернулся. Была у короля прекрасная картинная галерея и попросил Штернберг у короля разрешения посмотреть картины. Король охотно исполнил его просьбу. Среди картин была одна с изображением красавицы-девы. Спросил Штернберг, «Чей это портрет?» «Это дочь могущественного короля. Я хотел ее в жены взять. Да перед самой свадьбой она исчезла, и никто не знает, где она. Чего я только не обещал тому, кто ее найдет, но все напрасно», — ответил король. «Вот Штернберг, наверняка бы ее нашел», — сказал один из братьев, а остальные поддохнули. «Пол жизни отдам, чтобы о ней узнать. — вздохнул король. — Но со Штернбергом расставаться не желаю. — Всемилостивейший король, пусть твоя невеста хоть на краю света будет, вот моя рука, я приведу ее назад, — сказал королю Штернберг. Король стал было возражать, но желание увидать красавицу было сильнее дружбы, и повелел он Штернбергу пуститься в путь. Прежде чем собираться, решил Штернберг посоветоваться с белой лошадкой. «Дорогой хозяин», — сказала белая лошадка, — «трудное дело ты затеял, но не бойся, я тебе помогу. А братья твои коварные от заслуженной кары не уйдут. Прежде всего, вели изготовить золотой башмачок и возьми его с собой. По дороге я тебе покажу, где живет принцесса». Когда золотой башмачок был готов, Штернберг получил от короля деньги и отправился со своей лошадкой за принцессой. Много дней и ночей ехали они через горы и долины, пока не приехали, наконец, к большому темному озеру. Тут лошадь остановилась. «Слезай», — говорит она Штернбергу, — «и жди, придет принцесса». станет по озеру кататься, увидит тебя и сюда приплывет. Как начнет она тебя выспрашивать, чего тебе здесь надобно? Отвечай, что ты, мол, чужеземный купец. Везешь сокровища, и среди них золотой башмачок. Она захочет на него поглядеть. Ты покажи, а сам поскорее обними ее и садись ко мне на спину. Уселся Штернберг на берегу. а лошадка поодаль пасется. Вскоре видит он, плывет по озеру лодка. Приблизилась лодка к самому берегу, и на песок выскочила прекрасная дева. Сразу узнал Штернберг Личика, что в Королевской галерее на портрете видел. Поднялся он и к деве подошел. — Что ты здесь в безлюдье делаешь? — спросила она приятным голосом. Я чужеземный купец и долго брожу по свету. Сегодня со своим конем с пути сбился, и, попав сюда, решил немного отдохнуть. — А что у тебя в узелке? — Драгоценности, краса девица. А среди них золотой башмачок отменной работы. — Можешь мне его показать? — С удовольствием. Да только он у меня не парный. А мне только один и нужен, я свой потеряла. Лишь бы твой мне впору пришелся. — А ты примерь, красавица! — предложил Штернберг. И, достав шкатулку с башмачком, подал его принцессе. Только она башмачок обула. Подошла белая лошадка поближе, а Штернберг обнял принцессу, вскочил на белую лошадку, и помчались они, словно ветер. Радовалась принцесса, что красивый купец ее увозит, Но чародейка, у которой она в плену томилась, все видела и, рассверепев, послала за ними вдогонку всякие страсти ужасы. Перепугалась принцесса, обняла Штернберка, спрятала лицо на его груди, а вокруг синие молнии сверкают, деревья от громовых ударов падают, страшные чудища за всех сторон беглецов преследуют. Но Штернберг прижал покрепче к сердцу свою драгоценную добычу. Не боится, наверное, лошадку надеется. И не подвела его лошадка, через все преграды пронесла. По дороге рассказал Штернберг принцессе Веленке, кто его за ней послал и куда он ее везет. Ничего не сказала Веленка, но опечалилась. потому что короля своего жениха не любила, а Штернберга уже успела полюбить. Приехали они в королевскую столицу и были приняты королем с большой честью и радостью. С той минуты стал Штернберг его лучшим другом и помощником. А братьев все больше зло разбирало. Днем и ночью думали они, как бы Штернбергу отомстить. Однажды отправился король вместе со Штернбергом в Веленкины покои. Печально сидела будущая королева у окна и пела. Сел рядом король и спрашивает, «Скоро ли они свадьбу играть будут?» Кольнуло Штернберга в самое сердце. Со страхом ответа ждет. «Не могу я свадьбу справлять, покуда не будет здесь моего сундука со свадебными нарядами». а он хранится за три девять земель у злой чародейки». Глядит король на Штернберга, помощи просит, а тот говорит. «Я поеду за твоим сундуком, госпожа моя». «Нет-нет, король, не посылай Штернберга, он погибнет», — умоляет принцесса. «Ну что за дело королю до жизни друга, коли он с золотом платит?» Побежал Штернберг к белой лошадке совета просить. «Если будешь осторожен, — сказала она, — все кончится благополучно. Собирайся в путь. Поехали!» Взял Штернберг денег, простился с королем и красавицей Виленкой и в тот же день покинул город. Ехали они долго и проехали триста миль. Остановилась белая лошадка неподалеку от Черного замка и говорит Штернбергу. Вот замок, где злая чародейка живет. Здесь она и принцессин сундук прячет. Ступай туда и проси, чтобы она его тебе отдала. Она станет отказываться. Скажет, не отдам, пока трех коней не объездишь. Те три коня — чародейкины дочери. Но ты не бойся и будь внимателен. Когда третьего коня к ней обратно подведешь... увидишь в ее руке хворостину. Захочет она тебя этой хворостиной хлестнуть, но ты не давайся. Половчее вывернись, хворостину отними, хлестни старуху, хватай сундук и спеши как можно быстрее ко мне». Обрадовался Штернберг доброму совету и пошел в замок. Постучался в ворота, отворяет старуха-чародейка и спрашивает, чего ему надобно. Принцесса Виленко, невеста моего короля, оставила здесь свой сундук со свадебными нарядами. Я за ним пришел, — отвечает Штернберг. Ее сундук здесь, это правда. Но я его тебе не отдам, покуда трех коней не объездишь. Сначала неси сундук, а потом веди коней. Притащила чародейка резной сундук. а потом побежала в конюшню. Первый конь был рыжий. Сел на него Штернберг. А конь, что есть мочи, взбрыкивает, да на дыбы встает. Но Штернберг держится, не дает себя сбросить. Тут конь из ворот замка вылетел и словно бешеный помчался по полю. И вдруг рыжий конь из-под всадника исчез, Зайцем обернулся и прочь прыснул. «Эх, если б у меня была Борзая!» — подумал испуганный Штернберг. Только успел подумать. А за косоглазом уже быстрее ветра несется Борзая, хватает его за шиворот и кладет к ногам Штернберга с такими словами. «Услуга за услугу, ведь и ты мне помог». И тут же исчезает. Взял Штернберг Зайца за уши и отнес в замок к уродливой старухе-чародейке. Разозлилась-то! Побежала в конюшню, гнедого коня выводит. Рыжий взбрыкивал, а гнедой и того пуще. Но Штернберг умнее стал. Как понес его конь пополю, да вдруг из под него исчез и ворона превратившись взмыл в небеса вспомнил штернберг про орла и в тот же миг стая орлов тучей кинулась вслед за вороном а самый большой закогтив его принес штернберку и сказал услуга за услугу ведь и ты меня от дерева отвязал и тут же исчез Старуха от злости чуть не лопнула, когда Штернберг ей ворона под ноги швырнул. Побежала в конюшню, вороного коня ведет. Этот был самый дикий из всех. Словно бешеный вылетел он со Штернбергом из замка, храпит, копытами бьет, брыкается. Комья земли так и летят во все стороны. Бесился-бесился. И вдруг... обернувшись рыбой, в озеро кинулся. Вспомнил тут Штернберг про карпа. И тотчас выплыл карп. Выкинул на сушу обернувшегося рыбой вороного коня и сказал. «Услуга за услугу, ведь и ты не дал мне погибнуть». Взял Штернберг рыбу и возвратился к старухе. Веркая глазами, выбежала она ему навстречу и говорит. «Пусти рыбу!» «Бери сундук!» Видит Штернберг в ее руках хворостину. Хотел он нагнуться за сундуком, а старуха к нему шасть хворостиной хлестнуть норовит. Отскочил он, вырвал у ведьмы хворостину из рук. «Да как! Вытянет ее вдоль спины!» И превратилась старуха в камень. Штернберг хворостину спрятал и, схватив сундук, ринулся бежать к своей белой лошадке. а та уже у ворот дожидается. Счастливо, без приключений, прибыли они домой. — Милый Штернберг, — говорит Виленко, принимая от него сундук, — к чему мне сундук, если нету от него ключа? — А где он, тот ключ? — спрашивает огорченный король. — Тот ключ за триста миль в заколдованном замке. — Не стал король Штернберга просить. Да тут сам вызвался за ключом ехать. Обрадовался король. А пуще короля братья обрадовались. И опять отправился Штернберг к белой лошадке за советом. — Готовься в путь, дорогой господин. Я тебя мигом домчу. Только хворостину не забудь. На другой день, отдохнув немного, Штернберг оседлал свою милую лошадку, и поехали они за ключом. Проехали триста миль и остановились перед огромной крепостью. У ворот ты увидишь четырех спящих львов. Изловчись и одним махом хлестни их всех по глазам хворостиной. Львы превратятся в камень, а ты смело ступай в крепость. Посреди двора увидишь еще одного льва. Он самый могучий из всех четырех. Ключ от сундука у него в пасти. Он тоже спит. Подойди потихоньку и ударь его хворостиной по глазам. И этот тоже превратится в камень. А ты бери ключ и скорее ко мне. Досмотри, да будь осторожен. Если хоть один из них проснется, тут тебе и конец придет. Взял Штернберг хворостину и пошел. Подходит к воротам, видит. Спят четыре свирепых льва. Он их одним махом в камень превратил. Пошел дальше, а посредине двора огромный лев лежит. Из пасти у него золотой ключик свешивается. Потихоньку обошел Штернберг вокруг. Да как, хлестнет льва по глазам! Превратился лев в камень, и ключ из пасти выпал. Поднял Штернберг ключ и поспешил к белой лошадке. Но тут разыгралась свирепая буря, молнии сверкают, словно огненные стрелы. Белая лошадка помчалась во весь опор, и вскоре они миновали заколдованные владения. Через несколько дней вернулись они домой. Отто Штернберг Виленке ключ. Тогда приказала она Штернбергу и королю следовать за ней. Входят они в покое, где сундук стоит, отмыкает девица его золотым ключом, но вместо платья достает оттуда широкий меч. «Становитесь на колени», — говорит она удивленным мужчинам. «Я вам обоим головы отрублю. Кто из вас благородных кровей, тот и живет, За того я и замуж пойду». Штернберг бросился перед Виленкой на колени, не раздумывая. а король опустился с великой неохотой. — Вы только послушайте, что дальше случилось. Штернберг-то ожил, а король так и остался на полу лежать. Вывела Веленка Штернберка из покоев и объявила его своим мужем и будущим королем. Лишь двадцать шесть сердец по всей стране не забились радостью. — Злые сердца братьев Штернберга. и поклялись они, что не будет им покоя, покуда Штернберга Сосвету не сживут. Прослышали они, что в нескольких часах пути от столицы живет старуха-ведьма. Отправились к ней помощи просить. Много денег посулили. Ведьма не заставила себя долго упрашивать и пообещала им свою помощь. Вскоре позвали братья Штернберга на охоту. На свою беду Он белую лошадку дома оставил. А вечером вернулись охотники с печальным видом, без Штернберка. «Пропал твой муж», — сказали королеве коварные братья. «Целый день искали ни слуху, ни духу». Подняли тут придворные плач до да стон. Но горше всех плакала Веленка. Разослала во все стороны гонцов. чтоб про ее милого спрашивали да искали. Но все возвращались ни с чем. Вообразили братья, что, уничтожив Штернберга, что смогут делать все, что захотят, да просчитались. Веленка никакой власти им не давала. Однажды в глубокой печали выходит она во двор и видит, что один из братьев приказывает белую лошадку из замка гнать. Говорит, что это хилая кляча, дескать, лишь срамит королевские конюшни. Разгневалась Виленка, выбронила брата за жестокий приказ и велела слуге белую лошадку обратно в конюшню вести. А потом вернулась в замок, набрала сладких лакомств и понесла белые лошадки. Но лошадка есть не стала. Грустно на Виленку взглянула и говорит. — Спасибо тебе, моя госпожа. что не дала меня из замка выгнать. Долго я тебя ждала, а ты все не шла. Забыла обо мне в своей печали. А мне надобно многое тебе рассказать». Удивилась Веленка, что лошадка с нечеловеческим голосом говорит. Но, скрыв удивление, ответила. «Да, милая лошадка, я к тебе долго не приходила. Но с той несчастной минуты, что пропал Штернберг, от горя не знаю, что и делать». Верю, дорогая госпожа, и я тоскую, но жду тебя, чтобы за ним поехать. Что ты сказала? Ехать за ним? Ты знаешь, где он? Так поскорее вези меня к нему. Успокойся и дождись ночи. Днем нас братья могут увидать и все дело испортить. Прикажи служанкам никому не говорить, что тебя дома нету. А как стемнеет, беги ко мне. Поедем. Обрадовалась Виленка и пошла готовиться в дорогу. Как только ночь опустила свое черное покрывало, приказала Веленка верным служанкам молчать и поспешила к белой лошадке. Тихо вывела ее из замка, оседлала, и помчались они быстрее ветра. Когда забрезжил рассвет, были они уже далеко в лесу. Остановилась лошадка и говорит Виленке. — Что тебе в лесу больше всего понравится, то и возьми с собой. К ночи, как доберемся до колодца, то, что из лесу взяла, трижды окропи колодезной водой. Что бы тебе ни привиделось, не оглядывайся и ни единого словечка не оброни. Вошла Виленка в лес, присела под деревом отдохнуть. — Слышит. Кто-то печально поет. Прямо в сердце ранит ее эти звуки. И кажется ей, что слышит она нежный голос Штернберга. Подняла голову, видит — соловей. Взяла его в руки, а он ласкается, словно благодарит. Вспомнила Веленка слова белой лошадки. Унесла птаху с собой. До поздней ночи ехали они пока не добрались до нужного места. Остановилась лошадка. Веленка с лошади слезла, сто шагов отмерила и оказалась у небольшого колодца. Вокруг было светло, как днем. Но только Веленка руку в воде смочила и на соловья брызнула, налетел бешеный вихрь, загремела, засверкала вокруг. Да королева не испугалась. И во второй раз руки в воду опустила. Тут на нее из колодца драконья пасть ощерилась, Огонь изрыгает. Но бесстрашная Веленка в третий раз воды набрала, И соловья окропила. И вдруг снова стало светло. Соловей исчез, а перед Веленкой Штернберг появился. Чуть не вскрикнула от радости Веленка. Да вспомнила наказ белой лошадки, положила палец на уста, взяла Штернберка за руку и, молча, не оглядываясь, заспешила к милой лошадке. А справа и слева мерзкие твари скачут, угрожают, преследуют. Но счастливые супруги, не замечая их, уселись на белую лошадку и на другой день благополучно прибыли в свое королевство. Подлые братья, как про то услыхали, да сообразили, какая их участь за предательство ожидает. Решили, что самое лучшее — бежать без оглядки. Не успел король Штернберг в замок вернуться, а их уже и след простыл. Спросил он лошадку, надо ли братьев догонять, и, выслушав ее совет, Схватил свою волшебную хворостину, сел на лошадку и припустился вслед за ними. Братья сидели на лугу вокруг большого костра. Объехал Штернберг три раза вокруг, и каждого хворостиной стукнул. И тотчас же превратились они в двадцать шесть каменных столбов. Швырнул тут Штернберг волшебную хворостину в огонь, и в мгновение ока поднялась из огня скала. и закрыла неблагодарных братьев. Повернул Штернберг белую лошадку назад. А когда к королевской столице приближаться стали, сказала она вдруг Штернберку: А теперь, дорогой Штернберг, спешься и сделай, что велю. — Ты мой добродетель, и любую твою просьбу я охотно выполню. С этой минуты я тебе больше не понадоблюсь. Возьми свой меч. И за все доброе, что я для тебя сделала, Отсеки мне голову. Как ты можешь меня о такой жестокости просить? Если ты не выполнишь моей просьбы, Придется мне еще сто лет мучиться, Пока я другого освободителя не найду. Взял Штернберг свой меч И с плачем отсек доброй лошадке голову. Из мертвого тела выпорхнула белая голубка. трижды над Штернбергом крыльями взмахнула и в синее небо взмыла. Печально отправился он домой. Но радостная встреча подданных и ласковые объятия дорогой жены вскоре разогнали его печаль. Мудро и справедливо правил Штернберг, и все его любили. А когда он состарился, то часто рассказывал своим внучатам, проверную лошадку. Принц Бояя. Случилось однажды молодому королю разлучиться с женой и уйти на войну. Прошло немного времени, и принесла королева двойню, двух сыновей. Настало по всей земле ликование великое. И отправились к королю с радостной вестью гонцы. Мальчики были здоровы и росли, как два молодых дубка. Тот, что на несколько минут раньше на свет появился, был пошустрее брата. Так оно и осталось, когда братья подросли. Старший бегал по двору, прыгал, скакал на лошадке своей ровесницы. А второй все больше на мягких коврах нежился, да к матери ласкался, и спокоев никуда не выходил, все за мамину юбку держался. Недолюбливала королева старшего. Младший же был ее любимчиком. Братьям по семь лет исполнилось. Когда король с войны возвратился, и прижал жену с детьми к сердцу. — Который старший, который младший? — спросил король у жены. И та, полагая, что супруг хочет знать, которого наследником сделать, подсунула своего любимчика. Король любил детей одинаково. Но когда они вступили в юношескую пору, услыхал вдруг старший, что младшего прочат на трон. И так ему стало обидно. что захотел он из дому уйти. Стал принц своей любимой лошадке тоску изливать. И отвечает ему лошадка человеческим голосом. «Коли не мил тебе дом, ступай бродить по свету, но без отцовского разрешения ни шагу. Да никого с собой не бери, на другого коня не садись, седлай меня, я тебе счастье принесу». Удивился принц, что лошадка человеческим голосом разговаривает. Стал ее расспрашивать. Но лошадка отвечала. «Ничего сказать не смею, но буду тебе защитницей да советчицей, коли станешь меня во всем слушаться». Пообещал принц. И пошел в замок у отца разрешения просить. Отец стал сына отговаривать, зато мать поспешила согласиться. Начали готовить принца в путь — слуг, коней, свиту. Но он от всего отказался и молвил. — Ни к чему мне такая свита. Не нужны ни кони, ни люди. Я возьму немного денег, да оседлаю свою лошадку и поеду один одинешене к побелу свету. И опять пришлось ему любимого отца упрашивать, пока тот не согласился. Наконец все было готово. Лошадка стояла под седлом у ворот, а принц прощался с родителями и братом. Все горько плакали. Даже злой матери стало жалко сына. И она строго-настрого наказала либо через год домой вернуться, либо дать о себе знать. Вскоре принц был уже далеко от столицы. Маленькая лошадка бежала быстро, потому что она была не простая, а заколдованная. Шерсть бархатная, ноги как струнки, резвая как серна. Долго они ехали, а принц и не знал, куда его несет верный друг. Вдруг увидит он перед собой башни прекрасного города. Свернула туда лошадка с дороги и поскакала через поле к высокому утесу, что стоял неподалеку от красивого лесочка. Подъехали они к скале, ударила лошадка копытом. утес расступился и принц с лошадкой въехали в пещеру а теперь оставь меня здесь сказала лошадка принцу а сам ступай в город к королевскому двору и притворись немым король примет тебя на службу а ты смотри будь осторожен не вздумай заговорить если понадоблюсь приходи сюда трижды постучи И утес откроется. Послушался принц, взял свое платье и пошел во дворец. Увидал король, что юноша не мой, пожалел его и оставил у себя на службе. А вскоре король понял, что на молодца во всем положиться можно, во всем то он разбирается, все видит, обо всем печется. Во дворце юношу полюбили. Но потому что он был немым и на все вопросы лишь баяя да Бояя отвечал. Стали его Бояя звать. У короля было три дочери, одна другой краше. Старшую звали Сдобена, среднюю — Будинка, а самую младшую — Славена. Девушки целые дни проводили с Бояя. Был он нем, лицом темен, один глаз завязан. Не боялся король, что который-нибудь из принцесс такой урод приглянуться может. А принцессы его любили и повсюду брали с собой. Он плел для них венки, приносил букеты, сучил золотую нить, рисовал узоры для вышивки. А самый младший служил охотнее всех, и сестры над ней посмеивались. Но Славена была девушка добрая и на сестер не сердилась. Однажды приходит Бояя в королевские покои. Видит, сидит король в глубокой печали. Стал Бояя жестами спрашивать, что, мол, королевскую душу омрачает. Грустно поглядел на него король и говорит. «Милый мальчик, разве ты не знаешь, какая страшная беда нам грозит?» Бояя покачал головой и поведал ему король. «Несколько лет назад...» Прилетели к нам в страну три дракона. Один о девяти головах, другой о восемнадцати, а третий о двадцати семи. И настал в моем граде страшный голод. Люди все попрятались, за жизнь свою опасаясь. Уже скотины почти не осталось, всю эти страшные твари сожрали. Не мог я больше с этим мириться. и велел привезти волшебницу, чтобы узнать, как от драконов страну избавить. И волшебница сказала, что должен я пообещать им своих дочерей в жены. Не ведал я, как беды избежать. И согласился на такую неслыханную жертву. Пообещал. Королева с горя умерла. Драконы исчезли, и все эти годы не было о них ни слуху, ни духу. Но вчера вечером прибежал пастух, и кричит, что драконы снова возле города поселились. «Завтра я должен отдать свою старшую дочь, послезавтра среднюю, а потом и младшую, чтобы спасти свой народ». Несчастный король зарыдал и стал рвать на себе волосы. Пошел бояяк к принцессам. Видит, сидят они в черных платьях, лица белее мрамора и жалобно плачут. Стал их я утешать. Но бедняжки не слушали его и продолжали плакать. Горе и паника охватили город. Выбрался Бояяя из города, поспешил к утесу. Постучал три раза. Утес отворился, и он вошел внутрь. Погладил блестящую гриву своей лошадки, поцеловал белую лызину на лбу и говорит. — Милая моя лошадка! Пришел я к тебе за советом и помощью. — Знаю, — отвечает лошадка. — Я тебя затем и привезла сюда, чтоб ты принцессам помог. Завтра чуть свет, я тебе скажу, что надо делать. Радостный вернулся Баяя в замок. Целый день он провел с несчастными принцессами, придумывая, как бы их развеселить. Да так и не придумал. Утром Бояя был уже возле утеса. Поздоровалась с ним лошадка и говорит. — Отодвинь из-под моей колоды камень и достань, что там лежит. Бояя послушался. Достал из ямы, что под камнем скрывалось, большой сундук. Велела ему лошадка сундук открыть. И вытащил оттуда Бояя три рыцарских платья, меч и сбрую. Одно платье было алое, серебром и бриллиантами шитое, а к нему шлем белый с красным султаном. Второе — все белое, золотом шитое. Доспехи и шлем из чистого золота, а султан белый. Третье платье — голубое, серебром, бриллиантами и жемчугами вышитое, а султан на шлеме — белый с синим. Ножного у меча драгоценными камнями изукрашены и иконская сбруя тоже». «Это тебе. Надевай сейчас платье красное». Переоделся бы я, я. опоясался мечом, на лошадку надел драгоценную сбрую. «Никого не бойся», — молвила лошадка. «С меня не соскакивай. Руби дракона, положись на свой меч». И они поскакали к городу. В замке уже наступили минуты прощания, и толпы народа провожали несчастную сдобену из города. Неподалеку от страшного места принцесса слезла с коня и, увидав драконью скалу, без памяти рухнула на земь. Тут видят все: мчится маленькая лошадка, а на ней рыцарь. с красно-белым султана. Подъехал, приказал толпе потесниться и принцессу увести, а его оставить одного. Можете себе представить, как все обрадовались? Принцесса же уйти не пожелала. Хотела видеть, чем дело кончится. С грохотом разверзлась скала, и девятиглавый дракон вылез наружу, свою жертву ждет. Но рыцарь выхватил меч, и одним махом отрубил три головы. Дракон извивается, изрыгает огонь, ядовитая слюна так и летит во все стороны. Но принц, не обращая внимания, все рубит с плеча. До тех пор рубил, пока не снес все девять голов. Дракон испустил дух, а принц повернул свою лошадку и скрылся с глаз изумленной толпы. Аздобена со своей свитой Умчалась в замок. Кто сможет описать отцовскую радость и радость сестер, когда увидали они ее живой и невредимой? Вскоре прибежал я и стал жестами показывать, что все обойдется, все будет хорошо. Повеселели принцессы. На следующий день повели среднюю сестру, Будинку. Только подъехали к скале. Видят, скачет рыцарь с белым султаном на шлеме. Схватился он с драконом о восемнадцати главах, Рубил его, рубил, пока гадина не издохла. А потом повернулся и умчался прочь. Возвратилась принцесса в замок. Стали тут все сетовать, что не могут храброго рыцаря отблагодарить. — Я думаю, сестрицы, — сказала Словена, что вы плохо рыцаря просили. Уж я-то непременно брошусь перед ним на колени и так буду умолять. «Чтоб шел со мной, что он согласится?» «Ты что смеешься, Баяя?» — спросила Сдобена, увидав улыбающееся лицо немого. Но Баяя только прыгал по комнате, давая понять, что радуются предстоящие встречи с прекрасным рыцарем. «Глупенький, его еще здесь нету», — вздохнула Сдобена. На третий день повезли к дракону Словену. С ней поехал и сам король. Сердце бедняжки принцессы дрожало от страха. Но вдруг раздался радостный возглас. «Рыцарь едет!» Победил храбрый рыцарь и третьего дракона. Жестокая это была схватка. И рыцарь, и его конь шатались от усталости. Подбежали к нему король и словена и стали рыцаря умолять, чтобы ехал с ними в замок. Славена упала перед ним на колени и, ухватившись за край одежды, молила так трогательно, так настойчиво, что у принца дрогнуло сердце. Но тут лошадка рванулась, и рыцарь исчез с глаз изумленной толпы. Недолго радовался король и принцессы. Вскоре вновь пришла беда. Соседний король объявил нашему войну. Напугался наш король. зная, что сосед намного сильнее. Помчались во все стороны королевские гонцы звать князей и дворян ко двору. Поведал им король о своей беде. Помощи просит. В награду сулиться дочерей в жены отдать. Кто от такой награды откажется? Пообещали князья и дворяне дать королю в подмогу свои войска. Стали к бою готовиться, а король пожелал сам войска на поле брани вести. Перед походом собрали большое застолье, а потом король простился с дочерьми, приказал Бояя за хозяйством приглядывать и, под звуки фанфар, повел полки на войну. Бояя был послушен приказу короля, за хозяйством глядел, но самая великая его забота была, чтоб принцессам в развлечениях не было отказа, да чтоб они не печалились. И вдруг стал он на хвоть жаловаться и отправился искать целебные травы-корешки. Но на самом-то деле не за корешками пошел наш Баяя. Ведь только прекрасные очи Славены могли исцелить его от недуга. А отправился он к своей лошадке посоветоваться, нужно ли королю на войне помочь. Обрадовалась ему лошадка, велела белое платье надеть, а поясаться мечом, и немедленно идти в бой. Расцеловал бояя верного своего друга, и помчались они быстрее ветра. Много дней бьется король. Войско его редеет, слабеет, не в силах одолеть противника. Назначили решающий бой. Целую ночь не спал король, а утром снарядил гонцов к дочерям с наказом и заветом. Что им делать, если он погибнет? Выстрелил король свои полки. Заиграли трубы, зазвенело оружие, засвистели стрелы. Поднялся над чистым полем, шум скрежет. Вдруг в гущу неприятеля врезается юноша в белой одежде и золотом шлеме с белым султаном. Он сидел верхом на маленькой лошадке, держал в руках огромный меч и разил врага направо и налево. Пришло в движение королевское войско. Встали солдаты рядом с отважным героем, и неприятель начал отступать. Бросились его вояки в рассыпную, словно стадо без пастуха. Белый рыцарь был ранен в ногу, и кровь заливала его одежды. Увидал король, соскочил с коня, разорвал плащ и, перевязав его кровавую рану, стал просить пожаловать в королевский шатер. Но рыцарь поблагодарил, пришпорил коня и исчез. Король от досады чуть не плакал. В четвертый раз благородный рыцарь от него скрывается. Вернулся король домой с победой. Радостно встретила его столица, и в замке был дан пир горой. — Ну, мой управляющий, — обратился король к боя, как вел ты дом наш, пока я воевал? Бояя молча кивнул головой. — Хорошо, дескать. Но принцессы прыснули со смеху, а Славина сказала. — Я тебе пожалуюсь, отец, на твоего управляющего. Он был непослушен, приболел. Лекарь хотел ему дать снадобье, но он отправился за какими-то корешками и вернулся только через два дня, хромой и недужный пуще прежнего. Обернулся королик Бояя, но тот лишь улыбнулся, и стал на одной ноге приплясывать, показывая, что ничего у него больше не болит. Услыхали принцессы, что их рыцарь-освободитель и отцу в бою тоже помог. Не захотели за князей замуж идти, полагая, что за одну из них непременно отважный рыцарь явится. Задумался король, кого из князей и дворян наградить? Ведь все ему помогали и воевали храбро. Думал, думал и надумал. Вышел к князьям и говорит. Дорогие друзья, посулился я вам дочерей в жены отдать. Все вы мне верно служили, и я поступлю справедливо, никого не обижу. Встаньте в ряд, а принцессы сбросят с балкона по золотому яблочку. К кому яблочко подкатится? К тому принцесса и в жены пойдет. Довольны ли вы моим решением? Все согласно ответили «да». Нарядились принцессы в дорогие платья. Взяли по золотому яблоку и вышли на балкон. А внизу уже князья выстроились. Возле женихов, среди зевак и бояя пристроился. Первой кинуло яблоко с добена. Катилось оно, катилось, и у ног немого встало. Но бояя отодвинулся, и яблоко покатилось... князю-красавцу. Тот с радостью поднял его и выступил из рядов. Потом будинка яблоко кинула, и снова покатилось оно к ногам Бояя. Но не мой отскочил, и молодой дворянин, подняв яблочко, с любовью поднял глаза к балкону. Третьей бросила золотое яблочко Славена. Бояя от него сторониться не стал. А поднял и побежал наверх. Кинулся перед Словеной на колени, руку целует. Но та руку вырвала, и, горько рыдая, заперлась в своих покоях. Какая уж тут радость, замуж за немого идти. Король хмурится, князья ропщут. Но, коль слово дано, его уже не изменишь. Устроили в замке веселое застолье, а потом рыцарский турнир. Сидит Словена за столом, горем убитая. Слова не вымолвит, а жених ее, я. куда ты скрылся». Решил король, что он, разобидевшись, убежал. Все жалели Славену-бедняжку. И, чтобы хоть немного развеселить, попросили вручить призы рыцарям-победителям. Согласилась Славена. Расселись зрители вдоль барьеров. Уже соперники теснят один другого. Как вдруг Глашатый возвещает, что рыцарь на маленькой лошадке просит разрешения участвовать в турнире. Король платком махнул, разрешение дал. Тут на площадь въезжает рыцарь в синем с серебром одеянии. На серебряном шлеме белый с синим султан развивается. Принцессы чуть не вскрикнули, увидав своего отважного освободителя. Поклонился рыцарь на все стороны и стал с князьями биться. Всех одолел и стал победителем. Славена с золотой лентой в руках спустилась к нему. Рыцарь встал на колени, и она надела ему ленту на шею. Руки дрожат, щеки раскраснелись. То ли солнце палит, то ли огненный взор прекрасного рыцаря. И вдруг слышит она, как рыцарь говорит. Невеста моя прекрасная, скоро станешь ты моей женой. Поцеловал ей ручки и ускакал прочь. Пир продолжался, и лишь Славена сидела одна в своих покоях и не хотела идти к гостям. Возле утеса Боя соскочил с лошадки, поцеловал ее, и она навсегда исчезла. Задумавшись, сидит печальная Славена, как вдруг. Отворяются двери, и служанка говорит, что Баяя хочет видеть принцессу. Не ответила славина, лишь еще ниже голову опустила. Но тут кто-то берет ее за руку. Видит она, стоит перед ней ее рыцарь-освободитель. — Ты сердишься на своего жениха и прячешься от него? — спрашивает он. — Мой жених, не мой Баяя. Со слезами отвечает принцесса. «Я и есть Бояя, твой жених. Не сердись, я не смел тебе раньше открыться». «А что Славена не рассердилась, вы и сами догадались?» Распахнулись двери пиршественные залы, и в них появились Славена с рыцарем Бояя в белом одеянии и золотом шлеме. Отец радовался, гости удивлялись, а сестры поглядывали искоса. После свадьбы поехал Бояя со своей славеной навестить родителей. Подъезжают к городу, видят, весь он обтянут черным крепом. Спросил Бояя, что случилось, и узнал, что умер его брат, молодой король. Поспешил Бояя в замок, чтобы родителей утешить. А те и его уже похоронить успели, давно вестей не имеют. Тут снова вернулась радость в замок. Вместо черного крепа натянули красный шелк. И стал бы я, я королем в своем королевстве и зажил вместе с женой счастливо. Жили они, пока не умерли. Кум Матей Решил как-то Кум Матей кума Иру навестить. Идет, и неподалеку от Гумна кумова сынка встречает. — Что твой батюшка делает, Йозефик? — спрашивает Кум Матей. — Собрался было закусить, да вдруг видит, вы идете. Он из-за стола и выскочил, — отвечает парень по совести. — А что так? Да говорит, будто вы есть здоровы. Вот и велел батюшка-матушке все со стола таскать да прятать. — А куда же прятать-то, Йозефик? — Да гуси на плиту, окорок на печку, колбасу с капустой в печку, пышки на полку, пиво под лавку. Не стал кум Матей больше выпытывать, а только усмехнулся и через порог да к куму в дом. — Милости просим, сосед. приветствует его кумьира. — Чтоб тебе пораньше-то заглянуть. Отобедал бы с нами, а теперь и угостить нечем, все сами подобрали. — И то бы пораньше, да вот не незадача. Приключилась куманек со мной по дороге история. — Что такое? — Змею повстречал. Голова с тот окорок, что у вас на печи припрятан. Жирная, как гусь, что на плите стоит. Мясо белее ваших пышек, длинное, как те колбасы с капустой, что в печи приют. А кровище с нее сошло, в двух пивных жбанах не уместится. Вот как ловко все у Матея получилось. Стыдно стало кому ере. Велел жене снова на стол накрывать. Да как законы гостеприимства учат гостя поччивать. Лесная дева. Жила когда-то на свете бедная вдова с дочкой Бетушкой. Не было у них ничего, только избушка-развалюшка да две козы. Но они не тужили, и Бетушка была всегда весела, посла своих козочек с весны до осени в березовом лесу. Положит ей мать в кошелку, краюшку хлеба и веретенце, наказывает без дела не сидеть, пряжу сучить. а кудель вокруг головы обернет, потому что нету в доме ни прялки, ни гребня. Бетушка кошелку подхватит и скачет, напевая вслед за козами. В лес придут, козы траву щипать начинают, а бетушка под деревом сидит, левой рукой нить сучит, правый веретенцы пускает. Веретенцы по земле крутятся, а бетушка веселые песни поет. А как солнце на небе высоко поднимается, Бетушка работу откладывает, коз зовет, дает им поломчу хлеба, а сама спешит в лес по ягоды. Полакомится земляникой, потом запоет, ножкой притопнет, ручкой прихлопнет и в пляс пойдет. Солнышко улыбается, глядя на нее сквозь листву, и козочки радуются, что у них такая веселая пастушка. Наплясавшись, бетушка снова за работу принимается. и, вернувшись домой, никогда от матушки укора не слышит. Однажды, ровно в полдень, после нехитрого обеда, собралась было бетушка поплясать. Вдруг, откуда ни возьмись, стоит перед ней прекрасная дева. Платье на ней светлое, тонкое, как паутинка. На голове венок из лесных цветов, золотые волосы до пояса спускаются. Бетушка так и замерла на месте. а дева улыбнулась ей и говорит нежным голосом ты любишь танцевать бетушка молвила дева ласково и у бетушки страх пропал отвечает о я бы целый день плясала ну тогда пошли будем вместе танцевать я тебя научу сказала дева приподняла край юбки обняла бетушку и пустились они в пляс тут сверху Послышалась такая прекрасная музыка, что у бетушки сердце колокольчиком зазвенело. На березовых ветвях сидели музыканты, одетые в черные, пепельные, коричневые и пестрые сюртучки. Это был оркестр из отборных музыкантов. По знаку прекрасной девы сюда собрались соловьи, жаворонки, зяблики, щеглы, вьюрки, дрозды серые, дрозды черные. И даже сам дрозд-пересмешник. Щечки у бетушки горят, глаза сияют. Забыла она про свою пряжу и прокос. Все только на прекрасную деву глядит. А та, знай себе, кружится, да так легко, так невесомо, что и трава под ее тонкой ножкой не колыхнется. Проплясали они с полудня до самого вечера. А у бетушки и ноги не устали. И вдруг прекрасная дева замедлила шаг, музыка смолкла. И дева как появилась, так и исчезла. Бетушка огляделась, солнышко уже за лес садится. Подняла руки над головой, нащупала льняную кудель и вспомнила. — Что веретенце лежит в траве пустехонька. Сняла она кудель с головы и вместе с веретенцем в свою кошелку уложила. Кликнула кос, И заторопилась домой. По дороге она не пела, а горько себя корила, что поддалась очарованию прекрасной девы. Решила не слушаться ее больше, коли дева явится снова. Козочки все оглядывались. Бетушка ли это за ними следом идет? И мать удивилась и спросила у дочки, уж не захворала ли она. — Нет, матушка, не захворала я. Просто у меня от пения в горле пересохло. — ответила бетушка и спрятала веретенце и непряденный лен. Знала она, что мать сразу не хватится, и собиралась завтра доделать то, что сегодня промешкала. На другой день, как обычно, весело распевая, погнала бетушка коз в березовую рощу. Пригнала, козы траву щиплют, А она, усевшись под дерево, усердно пряжу придет и песни поет, потому что с песней работа быстрее спорится. Солнце уже к полудню поднялось, бетушка дала козочкам по кусочку хлеба, а сама набрала вкусные земляники, села обедать и говорит, вздыхая. — Ах, мои козочки, сегодня мне плясать не придется. — Почему же не придется? — раздался тут нежный голос. и прекрасная дева снова очутилась перед ней, будто с облаков спустилась. Бетушка испугалась еще больше, чем в первый раз. Глаза зажмурила, чтобы деву не видеть. И робко ответила. — Ах, прекрасная госпожа, не могу я с вами плясать. Мне пряжу прясть надо. Не то матушка меня бронить станет. Сегодня, пока солнце зайдет, — Мне надо доделать то, что вчера упустила. — Пойдем, бетушка, плясать. Когда солнце закатится и помощь объявится, — сказала дева, приподняла край юбки, обняла бетушку. Музыканты на березовых ветвях грянули веселый танец, и они пустились в пляс. Еще восхитительнее танцевала прекрасная дева, бетушка от нее глаз отвести не могла. Забыла и про кос, и про работу. Но тут солнце стало за лес садиться. Ноги танцовщицы замерли, музыка умолкла. Бетушка вскинула руки над головой, нащупала непряденный лен и ударилась в слезы. А прекрасная дева дотронулась до ее головы, льняную кудель сняла, обернула ее вокруг ствола тонкой березы. Взяла веретено и принялась прясть. Веретенце так и крутилось по земле. И прежде чем солнце скрылось за лесом, Дева весь лен сплела. Протягивает милой бетушке веретено и молвит. «Нитку тяни, никого не брони. Запомни мои слова. Нитку тяни, никого не брони!» Сказала, и нет ее. словно сквозь землю провалилась. Обрадовалась бетушка. «Коли она такая хорошая, то я опять не плясать стану». И запела, чтоб козочки веселей бежали. Но мать встретила ее хмуро. Она хотела днем пряжу перемотать и, увидав, что веретено неполное, рассердилась на дочь. «Ты чем это вчера занималась? Почему дело не сделала?» — выговаривала она бетушке. «Простите, матушка, я немножко поплясала», — ответила бетушка сокрушенно и, показав матери, веретенца, добавила. «Зато сегодня полнюхонька. Мать замолчала, пошла коз доить. Хотела бетушка матери про свое приключение рассказать. Да раздумала. «Нет, не сегодня. Вот если прекрасная дева еще раз придет, спрошу ее, кто она такая». И тогда все матушке расскажу. И на третье утро, как обычно, погнала бетушка коз в березовую рощу. Козы стали траву щипать, а бетушка, усевшись под деревом, запела и принялась прясть. Солнце поднялось к полудню. Бетушка отложила веретенце в траву, дала козам по кусочку хлеба, собрала земляники, наелась, Хлебные крошки птахом стряхнула и весело молвила. «Ну, козочки мои, уж сегодня-то я вам спляшу!» Девочка подпрыгнула и только собралась попробовать, сумеет ли она так же красиво плясать, как прекрасная дева. «А та уже тут как тут, сама перед ней стоит. Давай вместе!» — сказала она бетушке с улыбкой и обхватила ее. В ветвях над их головами зазвучала музыка, и они закружились. Позабыла бетушка и про веретенца, и про козочек, ничего не видит, кроме прекрасной девы. А та, словно ивовый прутик, изгибается, ничего не слышит, кроме музыки, а ноги сами собой в пляс идут. И снова плясали они с полудня до самого вечера. Но вдруг... Дева остановилась, и музыка смолкла. Огляделась бетушка, солнце уже за лесом. С плащем сомкнула она руки над головой и запричитала, что ей, мол, теперь от матушки достанется. — Дай-ка мне свою кошелку, — молвила прекрасная дева. Бетушка ей кошелку подала, и дева на миг стала невидимой, а потом вернула бетушке кошелку со словами. Сейчас не гляди, дома отвори. И в тот же момент исчезла, словно ее ветер унес. Бетушка побоялась тут же в кошелку заглядывать. Но по дороге разобрала ее любопытство. Кошелка была так легка, будто в ней ничегошеньки не лежало. дай ка взгляну. Не обманула ли меня дева? Как же перепугалась, бетушка! когда увидела, что в кошелке одни только березовые листья. Горько плакала бетушка, укоряя себя за доверчивость. От злости швырнула пригоршню листьев и собралась было всю кошелку вытряхнуть. Но потом подумала, подстелю-ка я эти листочки козочкам и оставила их в кошелке. Хмуро плелась она по тропинке. Боязно было домой возвращаться. Козочки опять не узнавали своей пастушки. А тут еще мать в страхе ожидает ее на пороге. «Что за пряжу ты вчера домой принесла?» Были ее первые слова. «А что?» — тревожно спросила бетушка. «Ты утром ушла, а я стала пряжу перематывать. Мотаю, мотаю, а веретено все полное». Один моток, другой третий, веретено, полно. Какой злой дух его прял! С сердцем крикнула я. И в тот же миг и пряжа, и веретено исчезли, словно их ветром сдуло. Рассказывай, что все это значит. И тут бетушка все матушке рассказала. Это была лесная дева! в ужасе воскликнула мать. В полдень и в полночь они появляются. и над людьми потешаются. Над маленькими девочками иногда, бывает, сжалятся, и богатые их одаривают. Если б я не роптала и не бронилась, была бы у нас полная светелка пряжи. Вспомнила тут бетушка про кошелку. А вдруг под листьями что-нибудь есть? Вынимает она веретенце и непряденный лен глядит на дно и... — Глядите-ка, матушка! — кричит она. Мать глядит и всплескивает руками. — Березовые листья превратились в золото! — Прекрасная дева мне наказывала. Сейчас не гляди, дома отвори. Да я не послушалась! — сердилась на себя бетушка. — Счастье еще, что все из кошелки не вытряхнула, заметила мать. Утром она сама пошла взглянуть на то место, где бетушка пригоршню листьев выкинула. Увы, на дороге лежали лишь зеленые березовые листья. Но богатство, что бетушка домой принесла, было и так достаточно велико. Мать купила хозяйство, у бетушки появились красивые платья, ей уже не надо было пасти коз. Но никакое богатство, никакое веселье и счастье, ничто не доставляло ей такой радости. как пляски с лесной девой. Ее все тянуло в березовую рощу, чтобы хоть разок снова увидать прекрасную деву. Но прекрасная дева исчезла навсегда. Голова и сердце птицы Отправился однажды охотник на охоту. Долго бродил по лесу, но ничего не попадалось ему на мушку. Вдруг видит птичка. Такая красивая, что и убивать жалко. Но недолго длилась жалость. Охотник выстрелил, и птичка упала с ветки. Взял он ее и понес домой. А навстречу ему старушка. Увидала птицу и говорит, «Да знаете ли вы, что за птицу несете?» «Птица как птица, только перья уже очень хороши», — отвечает охотник. «Так оно да не так, сударь мой. Это птица счастья, и кто ее сердце съест, каждый день будет находить под своей головой три дуката, а кто голову съест, королем станет». — Ты что, бабка, дураком меня считаешь? — сказал охотник с недоверием. — Нет, сударь мой, не считаю. А коли сделаете, по-моему, сами увидите, да и меня вспомните, — ответила старушка и исчезла. Охотник сообразил, что это была добрая волшебница, и радостно зашагал к дому. Два его сына, Фортунат и Алиш, Выбежали ему навстречу и с криком, выхватив птичку из рук, помчались показать матери ее прекрасные перышки. Жена тоже подивилась и спросила мужа, что он с птицей делать будет. Что с ней делать? Изжарь ее, да поживей. Да чтоб ни кусочка не пропала, не то смотрите у меня. Сказал и ушел. Жена птицу ощипала, насадила на железный пруд. и поставила кочегу сыновей, чтоб пруд поворачивали, да за птицей приглядывали, как бы не пригорело, а сама по делам ушла. Мальчики стояли возле очага. Один дровишки подкладывал, другой пруд поворачивал, и оба, глотая слюнки, на лакомое блюдо поглядывали. Вдруг отвалилась у птицы головка, а вслед за ней сердечко выпало. Ребята друг на друга глядят, как быть. «Братец», — говорит старший младшему, — «давай-ка мы их съедим. Ты сердце, я голову. Все равно в голове одни кости, и отец ее никогда не ест. А про сердце скажем, что у этой птицы его вовсе не было». «Я бы, братец, с радостью», — отвечает Фортунат. «Да батюшка наказал, чтоб ни кусочка не пропало. Он нас и не за такие пустяки порет». «Да он, небось, просто так сказал». Все равно нам всегда достаются и сердце, и голова, и потроха от птицы. Сейчас едим или потом, какая разница?» Фортунат не стал себя долго упрашивать и съел сердце. Только они губы успели вытереть, мать идет. «Ах, вы негодные мальчишки!» — воскликнула она. «Где голова?» «Не иначе ты ее слопал, обжора несчастный!» — накинулась она на Фортуната. «Нет, матушка, я сердце съел, а голову алиш!» «Ах, нечестивцы! Ведь отец наказывал, чтоб ни кусочка не пропала. Вернется, кому достанется? Мне!» «Давай, братец, убежим!» — предложил Алиш, понимая, что их ожидает великая порка. Взял он брата за руку, оглянулся да прочь из кухни. Бегут они через поле в лес, и слышится им за спиной грозный голос матери, и кажется, будто по спинам веник гуляет. Бежали они, бежали, пока ноги несли. Уже от усталости с ног валится. Остановились, огляделись, видят вокруг дремучий лес. Тишина, как в гробу. Сели на мох, дух перевели. Домой пойдешь, спрашивает фортунат брата. Что, я ума лишился, что ли? Наверную порку возвращаться. «Повреду-ка я лучше, куда глаза глядят», — отвечает Алиш. «Да только кто нас приютит, братец? Знать бы такое дело...» «Не стал бы я сердце есть», — громко сетовал Фортунат. «Ты как знаешь, а я домой не вернусь. Прибьет нас батюшка. Пойдем по белу свету. Чего нам бояться? Авось не пропадем». Слова Алиша подбодрили брата, и они зашагали дальше. На землю уже опустились сумерки, когда они вышли из лесу к деревне. В карманах не гроша, голод мучит, ноги гудят. Что делать? Вошли наугад в первый дом и попросились переночевать. А там добрые люди жили. Приютили ребят, к столу позвали. Наелись мальчики досыта, поблагодарили гостеприимных хозяев и улеглись на солому спать. На заре поднялись. Хозяйка их завтраком покормила, и они побрели дальше. Стала работница после них солому выносить, глядит, а в головах три золотых дуката лежат. И решили хозяин с хозяйкой, что были это знатные господа, и пожалели, что не послали им помягче, да не накормили послаще. А мальчики уже были далеко от деревни, и того не ведали, как щедро отблагодарили хозяев. Снова шли они целый день, пока не подошли к богатой усадьбе, где жил бездетный господин. Вошли, попросили поесть и переночевать. Увидал их барин, спросил, чьи да куда поудержат, не хотят ли у него совсем остаться. Братья ему все чистосердечно рассказали, и согласились у него остаться. И снова утром лежали под их подушкой три дуката. Удивился барин, но не обмолвился ни словечком. Ребята тоже молчат, и этот день, и следующий, и третий. Сообразил тут барин, что один из гостей заколдован. И решил он послать братьев в город учиться, а потом усыновить, и завещать им свое состояние. Отправились наши мальчишки в большой город. Барин нанял им учителей, и они обучались всему, что образованному человеку знать положено. А лишь был в учении поприлежнее Фортуната, потому что тот хотел стать охотником, но своему добродетелю возражать не осмеливался. Годы бежали как волны, мальчики повзрослели, Настал час домой возвращаться. Верный слуга собрал вещи молодых господ и поехал вперед, а братья решили пешком идти. За все время, что находились братья у барина, так и не узнал фортунат, каким даром владеет. Барин держал для них слугу, в верности которого не сомневался, а тот всякий раз передавал деньги своему хозяину, братьям же не говорил ни слова. Боялся барин, что, узнав про свое богатство, юноши могут стать мотами и транжирами, а то и злодеем в руки попасть. И в люди пускать не хотел, хотя они много раз просились. Ждал, пока они в возраст войдут. Вот как случилось, что фортунат про дукаты не знал. Как только слуга уехал, вскинули братья свои ружья на плечо и поспешили прочь из города. А барину написали, чтоб не сердился, что рады бы с ним проститься, кабы не боялись, что он станет перечить замыслу. Поблагодарили за все доброе и пообещали через год вернуться. «Что скажешь, брат? Может, нам к родителям заглянуть?» — предложил Фортунат Алишу. «Явиться домой с пустыми руками? Нет. Я до тех пор к родителям не приду, пока не разбогатею. Надо им в хозяйстве помочь». ответил ему Алиш. «Твоя правда, братец, не гоже нам садиться родителям на шею. Пойдем по свету, поглядим, может, нам повезет», согласился Фортунат. Так они шли много дней, все деньги истратили и пришли, наконец, в большой город. Заглянули в трактир, спросили трактирщика, какие в городе новости. «Ничего особенного, сударь отвечает трактирщик. Только наш король ищет человека, чтоб в грамоте силен был. Сам он уже стар. Правда, дочь у него есть единственная. Да нет никого, чтоб вместе с ним страной управлять мог. Говорят, большое жалование положит. «Как думаешь, братец?» — спросил Алиш Фортуната. «Не пойти ли нам к королю на это место проситься? Тебе такая служба подходит, а мне никак». — ответил ему Фортунат. — Коли ты ее получишь, я один дальше пойду. Пошел Алиш ко двору и велел о себе доложить. Увидал король, что Алиш — парень сообразительный, ловкий, во всем разбирается, и без долгих расспросов взял его к себе первейшим придворным. Побежал Алиш к брату, рассказал о своей удаче и предложил вместе с ним остаться при дворе. Да Фортунат его предложение не принял. Пожелал ему счастья и зашагал дальше. Но вскоре ему это бродяжничество опостылило. Деньги кончились, платье оборвалось, ноги болели и голод мучил. Знал бы он, сколько за каждый ночлег платит. Однажды к вечеру подошел он к большому имению, где изо всей господской семьи В живых осталась лишь барыня. И подумал Фортунат. Наверное, здесь найдется для меня какая-нибудь служба, хотя бы незавидная. Но барыня была женщина злая и жадная, и дворню свою впрогло держала. Не пожелала она Фортуната на службу взять, и даже переночевать не пустила. Да сторож, добрый человек, постелил ему охапку соломы и накормил похлебкой. Утром, когда Фортунат встал, под его головой нашли три дуката, и, не зная, что с ними делать, побежали к барыне за советом. Барыня стала выспрашивать да выпытывать, и, услыхав, что золото лежало в головах у того бродяжки, что у нее на службу просился, велела его немедля привести к ней. Пошел к ней Фортунат, и барыня взяла его к себе егерем. Чудно ей показалось, что он денег не спрашивает. А еще того чуднее, что каждое утро у него в изголовье деньги лежат. Да такие новенькие, будто бы только что чеканенные. Пошла она к одной женщине, что на всю округу чародейкой слыва, и дивные дела творила. И все ей рассказала. Выслушала чародейка барыню и сказала, что Егерь. Съел сердце птицы счастья, той самой, что волшебной силой обладает. И возгорелась жадностью злая барыня, и пообещала чародейке много денег, если она поможет ей заполучить это сердце. Чародейка была женщина умная и добрая. Пообещала она барыне прийти и вынуть сердце из груди егеря, когда тот спать будет. Как только в замке все уснули, явилась чародейка, и барыня отвела ее в коморку к фортунату. Чародейка велела ей уйти, а вскоре вышла и, протянув барыне маленькое птичье сердце, сказала, «Сегодня последняя ночь, когда у егеря под головой деньги появятся. Съешьте это сердце, и с завтрашнего дня деньги начнут появляться у вас». Барыня поскорее проглотила сердце и выдала чародейке обещанную награду. Сама же порешила, что утром фортуната выгонит, чтобы жалований не платить. А двор не меньше еды давать станет, чтобы те деньги, которые она чародейке должна была отдать, опять к ней вернулись. Чародейка деньги-то взяла, но про себя над скупой барыней посмеялась. Она ведь и не собиралась вынимать у Фортуната сердце птицы счастья, а принесла барыне сердце совсем другой птички, обыкновенной, чтоб наказать ее за скупость и злой нрав. Утром едва забрезжил рассвет, подняли Фортуната с постели, наскоро плеснули в миску водянистой похлебки и прогнали со двора. Сдерживая слезы, шел он через поле. «Куда деваться?» Видит, стоит красивый лес, а в нем деревья, отягощенные плодами, да такими прекрасными, будто кто их нарисовал. «Перекушу-ка я немного», — подумал Фортунат и сорвал одно из яблок. «Представьте, какая с ним приключилась беда! Не успел он яблоко съесть, как превратился в осла! Видно, мало я намучился!» Тонал фортунат в ослиной шкуре и в отчаянии бился головой о дерево, словно желая свести счеты с жизнью. Но голова была будто каменная, и дерево, дрогнув, обронило на землю еще одно яблоко. Наклонился фортунат-осел и с аппетитом съел его. И случилось чудо. В ту же минуту он снова превратился в человека. Сияя от счастья, Уселся он на траву и наелся досыта. Потом лег и проспал целую ночь. И снилось ему, что пришла к нему какая-то женщина и говорит. «Знай, Фортунат, внутри у тебя сердце волшебной птицы, и приносит оно тебе каждый день по три дуката. Возьми их и не давай себя больше обманывать». Исчезла женщина. И Фортунат проснулся, поднял голову, вспомнил свой сон, пошарил в траве под головой. «Правда, лежат там три золотых дуката!» Он взял их и спрятал. А потом нарвал яблок с первого дерева и вернулся обратно в то имение, откуда его барыня выгнала. Не доходя до дома, Фортунат переоделся в другое платье, измазал лицо, Завязал глаз, чтобы его не узнали. Служанка у него яблоки взяла и понесла к барыне. А барыне захотелось яблочком полакомиться. И приказала она служанке спросить, что они стоят. Фортунат дорого не запрашивал. И только служанка ему деньги вынесла, поспешил прочь от барского дома. С жадностью накинулась барыня на яблоки и тут же превратилась в ослицу. В бешенстве выскочила она из горницы и, давая метаться по двору и кричать во все горло. Дворня, остолбенев, глядела на это диво, и хотя злая барыня наказана по делам, готова была ей помочь, да не знала как. Но тут взбесившаяся ослица вскочила на каменную ограду, с ограды ринулась вниз и расшибла себе голову. А в это время... Фортунат все шел и шел, и каждый день находил в головах по три дуката. И хотя тех денег ему хватало, и он мог жить как принц, он ни от какой работы не отказывался. Однажды идет он вдоль реки и видит длинное поросшее мхом бревно. Присел отдохнуть. Вдруг слышит, кто-то под ним стонет и шевелится. Встал поглядеть. А это и не бревно вовсе, а большая рыба. Вся мхом поросла, это она вздыхает и стонет. «Бедняжка», — подумал Фортунат. «Наверное, бурные волны тебя на берег выкинули, а теперь ты в воду обратно попасть не можешь». Соскреб он с нее мох и грязь и, поднатужившись, столкнул в воду. Обрадованная рыба погрузилась на дно. А Фортунат зашагал дальше, пока не дошел до большого города. Надоело ему бродить по белу свету, и задумал он попроситься к королю на службу. Платье на нем было приличное, денег куры не клюют, собой хорош и грамоте обучен, а в те времена это еще редкостью было. Что же тут дивного, что король его немедленно дворец принял и своим первейшим придворным поставил. Но... Так уж бывает. Чем больше везения, тем больше зависти. Придворные завидовали ему, а тот из приближенных, что прежде любимчиком короля был, и вовсе возненавидел фортуната лютой ненавистью. И задумал он своего соперника из дворца хитростью выжить. Попросился к королю на прием и говорит. «Всемилостивейший король и господин мой». «Днем и ночью, думаю я, чем тебя отблагодарить, ведь я твой верный слуга, я предан тебе всей душой, хотя ты от меня отвернулся». «Говори, чего тебе надобно, да покороче. Что ты мне поведать хочешь?» — спросил король. «Милостивый король, твой любимый фортунат тебя обманывает. Проговорился он мне, будто знает принцессу, которая на Черном озере живет». и красою своею превосходит всех принцесс и княжон на свете. Никто до нее добраться не может, он единственный, знает дорогу и может ее похитить. Я ему сказал, чтоб он эту красавицу для тебя, королевская милость, раздобыл. Но он отвечал, что для короля, дескать, рисковать не желает. И решил я тебе об этом доложить, чтоб ты его строго покарал. Король не сказал ни слова. Придворного отослал и приказал немедленно звать Фортуната. «Известно тебе, Фортунат, что я ищу невесту. Почему же ты мне о прекрасной принцессе с Черного озера ни слова не говоришь? Тебя следует за это наказать. Но коли через три недели принцессу приведешь, я тебя прощу». Удивился Фортунат, руками развел. А тут подходит к нему коварный клеветник и ухмыляется. «Дорогой друг, уж многие молодцы из-за этой прекрасной принцессы с жизнью расстались. Ежели и тебе не удастся ее найти, и тебя сожгут, не помилуют!» Пригорюнился Фортунат. «Стал жалеть, что на службу к королю поступил. Да слезами горю не поможешь. Король с ним больше и говорить не пожелал, а времени с каждым часом оставалось все меньше». Отправился Фортунат в путь. Ищет уже целую неделю, а про черное озеро так ничего и не знает. В один прекрасный день добрался Фортунат до высоких гор. Оставил коня. Обошел скалу и увидал озеро, длинное и темное, будто черное сукно расстелено. Даже солнцу не добраться, а вокруг тихие камыши стоят. Опечалился Фортунат, глядя на темную гладь, и подумал, «Как я, бедный, через это озеро переберусь? Кто меня переправит?» «Я тебя переправлю. Подойди поближе и полезай ко мне на спину». Послышался голос, и огромная рыба высунула из воды голову. «Ты мне помог в воду вернуться. Я тебе помогу через воду перебраться. Как придешь в хрустальный дворец...» Ступай прямо в третью светлицу, Хватай принцессу, Обними вокруг стана И беги скорее ко мне, Да не забудь прихватить с собой Золотую шкатулку, Которую возле нее на столике увидишь. Не то туго тебе придется. Оседлал фортунат рыбу, И та помчалась с ним по озеру. На другом берегу стоял хрустальный замок, А в нем жила прекрасная принцесса, Дочь озерного короля. Самого короля, к счастью, дома не было. Приплыла рыба к самому порогу. Соскочил фортунат и поскорее в замок. Идиот удивляется, драгоценные покои рубинами и изумрудами изукрашенные разглядывает. Дошел до светлицы, а там принцесса сидит. Обнял фортунат принцессу, схватил золотую шкатулку и поспешил с ними прочь уселись они на рыбу и помчались к берегу где их уже ожидал верный конь торопись не то тебя озерный король схватит и на месте убьет сказала рыба и фортунат поблагодарив ее вскочил на коня и помчался от озера подальше а тут король вернулся и не найдя дочери так рассвирепел так разошелся что пошли по озеру гулять бурные волны. Поднялись вверх, и шум их докатился до высоких гор. Летит конь во весь опор, голова принцессы покоится на груди Фортуната. Принцесса сидит тихо, нравится ей мчаться с таким ладным парнем. Наконец они вырвались из горного кольца. Фортунат вздохнул с облегчением и взглянул на принцессу. Красивее девушки он в жизни не видал. И смятение охватило его душу. Тут вдруг подняла принцессу голову и говорит: Теперь я в свой замок вернуться не могу и не смею. Я твоя навеки веков. Скажи мне, кто ты и куда меня везешь? С какой радостью взял бы фортунат эту красавицу в жены. Но пришлось ему поведать принцессе всю правду. Опечалилась принцесса и умолкла. Наконец добрались они до королевской столицы. У Фортуната сердце больно сжалось. Словно привез он красавицу обратно в хрустальный замок к отцу, а сам теперь до смерти на берегу Черного озера останется. Услыхал король, что Фортунат с принцессой возвращается. И торжественно двинулся ему навстречу. «А злой клеветник!» Решив, что Фортунат — волшебник, со страху вовсе из дворца сбежал. Король на радостях не знал, чем Фортуната одарить, но у того от печали и желаний-то никаких не было. Да и принцессе было не слаще. С тоской глядела она на старого короля, слова приветливого не могла из себя выдавить. И спросил король, что ее душеньке угодно. чем он ее порадовать может ответь мне могут ли вырасти на льду цветы молвила принцесса я молода ты стар подумай суждено ли мне тебя полюбить ах принцесса твои слова меня ранят ты не можешь полюбить меня а я не могу стать молодым нет можешь отвечала ему дева ах если б здесь была моя золотая шкатулка В ней лежит чудотворная мазь. Кто ею помажется, станет моложе и красивей. Позвал король Фортуната. И, передав ему принцессину просьбу, велел ту шкатулку добыть. «Это дело нехитрое. «Шкатулочка у меня здесь», — сказал Фортунат. Обрадованная принцесса взяла шкатулку, достала из нее благовонную мазь и молвила. «Теперь, король...» «Вели себе голову отсечь. Я намажу ее мазью, обратно к плечам приставлю, и ты снова станешь молодым и прекрасным, как ясно, солнышко!» Боязно стало королю. Но тут подходит к принцессе Фортунат и просит испробовать это средство на нем. Взяла принцесса меч, отсекла Фортунату голову, намазала ее благовонной мазью, потом опять к плечам приставила. и возлюбленный ее стал еще прекраснее, чем прежде. Тут и король расхрабрился, тоже голову под меч подставил. Но принцесса и не подумала королевскую голову обратно представлять. Созвала она королевских придворных и провозгласила, что старый король умер, и будет у них новый король Фортунат. Спросила, все ли этим довольны, и все как один сказали да. Стал Фортунат королем, прекрасная принцесса его женой. И так же, как прежде, находил он три дуката под головой. Чего еще желать? Но ему этого было мало. Хотелось родителей и брата повидать, — рассказал Фортунат королеве. И она, не колеблясь, решила ехать вместе с ним. Запредли карету, король с королевой сели, и быстрые кони помчали, что есть духу. Добрались они до того города, где на королевской службе находился Алиш, фортуната брат. Король остановился в том же самом трактире, где стоял несколько лет назад, и спросил, что в городе нового. Ничего особенного, только король у нас новый. Не так давно появился у нас ученый-юноша. Король его принял на службу и первейшим придворным назначил. Дела в стране он вел хорошо, и король его любил как родного сына, а принцесса любила еще больше. И после смерти отца избрала королем и своим супругом. Мы тому рады, потому что он человек хороший и справедливый. Услыхал Фортунат, сел с женой в карету и отправился в замок приветствовать своего брата-короля. Радость была великая. пили и гуляли целых восемь дней. Потом поехали братья к своим родителям и к доброму барину, который их воспитал. Барин уже было подозревать начал, что братья стали никчемными бродяжками и винил их в неблагодарности. Но увидав, что они стали королями, очень обрадовался их счастью. А потом все вместе они помчались к старикам-родителям. которые горько оплакивали своих сыновей. Сыновья бросились к отцу и матери на шею и стали прощения просить. С радостью простили их родители. А от отца не узнали, что было причиной их везения. Сыновья забрали престарелых родителей и доброго барина, поехали в свои королевства и жили славно до самой смерти. Короли вспоминали далекие времена, и радовались, что когда-то полакомились птичьей головкой и сердцем. Про Йозу и Яныка Было у башмачника марыка двое сыновей — Йоза да Янек. Йоза выучился отцовскому ремеслу и тоже стал башмачником. Да только был он парень заносчивый и спесивый, ни с кем не ладил, и никто его не любил. А Янек — тот приветлив да смекалист был. За что не возьмется, дело в руках так и горит. Что не увидит, сразу сообразит, что к чему. Но хоть был он и добрым, и красивым, да вот не незадача. Никакому ремеслу обучаться не хотел. Йоза брата терпеть не мог и величал только глупым Янаком, А отец любил Янака больше, чем Йозу. Говорит однажды Йоза отцу. «Дорогой батюшка, я уже и так много умею, да охота мне еще чему-нибудь выучиться». «Отпустите меня из дому белый свет посмотреть!» «Ну что ж, ступай, перечить не стану». И отправился Йоза в путь. Идет день, идет два. На третий день добрался до межи и присел отдохнуть. Достал кусок хлеба, что из дому захватил, и за еду принялся. И откуда только взялись, высыпали тысячи муравьев. Карабкаются на него, хлебушка просят. Злой Йоза их стряхивает, даже крошек жалеет. — Ну ладно, погоди, и мы тебе помогать не станем, — обиделись муравьи. Но Йоза разогнал муравьев и быстро зашагал дальше. Добрался Йоза до зеленого луга. Видит, два черта друг в друга вцепились, дерутся, только клочья летят. — Помоги мне, Йоза! — кричит один. А Йоза отвернулся и досадливо говорит ему. — А мне что за дело до вас? Хоть поубивайте один другого, коли вам так нравится. — Ну и катись своей дорогой! — закричали черти. — Мы тебе тоже помогать не станем! Йоза не оглянулся и зашагал дальше. Пришел он к озеру. Видит, у самого берега большой карп в тени мечется, а до воды добраться не может. «Столкни меня, Йоза, обратно в воду, очень тебя прошу!» — взмолился Карп. «Да отвяжитесь вы все от меня!» — буркнул тот и оставил Карпа барахтаться в грязи. «И от меня помощи не жди!» — крикнул ему вслед Карп. А Йоза посмеялся над бедной рыбой и зашагал себе дальше. Долго странствовал он по белу свету, но так и не нашел подходящей работы. «Всюду-то ему плохо, все-то нехорошо. Пришлось домой ни с чем возвращаться». «Что-то ты больно скоро домой воротился», — сказал Янок, увидав брата. «И, думается, немного нажил». «А ты сам ступай, глупый Янок», — огрызнулся Йоза. «Поглядим, много ли ты наживешь, да наберешься ли ума разума?» «И пойду. Почему бы не пойти?» — ответил Янок. Очень его обижало, что Йозе его глупым считает. И хотелось доказать, что и у него есть голова на плечах. Поделился он своей думой с отцом. — Что это тебе, сынок, в голову взбрело? — удивился старый Марок. Зачем тебе по свету ходить? — Оставайся-ка лучше дома, учить ремеслу. Или ты воображаешь, что в чужих краях печеные голуби сами в рот падают? — Воображать не воображаю. а не хочу, чтобы брат меня дураком обзывал, — отвечал Янок отцу. — Ну что ж, ступай, коли иначе не можешь, да выучись чему-нибудь на чужбине. И собрался наш Янок в дорогу. А накануне вечером взял его старый Марок за руку и повел в погреб за домом. В погребе марок откатил камень из угла и достал небольшой пузырек, с какой-то жидкостью. «Слушай, Янек», — сказал старик сыну, — «эту водицу дал мне один ученый человек, которого я из беды выручил. Сказал, что исцеляет эта водица от слой хвори. Кто пятнадцать капель примет, сразу на ноги встает. Мне она не понадобилась, а брату твоему...» Я не стал давать. Все равно он никому помочь не захочет. Бери, может, тебе принесет счастье. Да смотри, пуще глаза береги пузырек. Спрятал Янок драгоценную жидкость, и они вышли из погреба. На следующий день простился Янок со своим добрым отцом и злым братом и зашагал той же самой дорогой, что ее зашел. И случилось ему... на ту же самую межу прийти, где его брат отдыхал. Хлел Янок, достал из кармана краюху хлеба и принялся за еду. Тут со всех сторон муравьи набежали, обсыпали его черной тучей. — Ох, вы бедняги! Есть, наверное, хотите? Некому вас покормить. Погодите, сейчас поделимся. Накрошил он хлеба и высыпал на землю. Стали муравьи собирать да есть. А Янок отправился дальше. — Придет нужда, и мы тебе поможем, — шелестели ему вслед муравьи. На другой день добрался Янок до зеленого лука. — Видит, два черта между собой дерутся. — Рехнулись черти, что ли? Ишь, как друг дружку калашматят, — подумал он. — Пойду разниму. Бросился Янок к ним, одного в одну сторону тянет, другого в другую. Угомонил. — Если тебе от нас что-нибудь понадобится, приходи, не бойся. «Мы тебе всегда поможем!» — закричали черти и побрели своей дорогой. «Вот и хорошо!» — ответил Янок и двинулся дальше. На третий день пришел он к озеру. Видит громадный карп в тени барахтается, никак до воды не доберется. Этот бедняга, и помереть недолго!» — сказал ему добрый Янок, поднял из тины и бросил в озеро. «Плыви в чистой водице!» «Если тебе от меня что-нибудь понадобится, только кликни», — молвил Карп, высовывая голову из воды. «Спасибо на добром слове». Шел Янек, шел и попал в большой город. Заглянул в трактир, присел, что нового, спрашивает. «Да вот нашей принцессе все хуже и хуже становится». «А она что, занемогла?» — поинтересовался Янек. Э, — да вы, наверное, чужеземец, не знаете. Наша принцесса уже много лет хворает, выздороветь не может. И становится ей с каждым днем все хуже. Король объявил, что отдаст ее в жены тому, кто ее излечит. — Ах, хороша ли она собой? «Картинка — Картинка, — хмыкнул трактирщик. — Только есть у нее недостаток. Горда больно. «Ну, это поправимо», — подумал Янг. Расплатился с трактирщиком и направился к королю. Пришел Янг ко двору, доложить велит. Лекарь, мол, пришел. Король немедля приказал звать его. Велел Янг себя к принцессе вести. Расспросил ее обо всем, будто он и на самом деле в болезнях разбирается. А сам наровит с ней подольше поговорить. Уж очень она ему приглянулась. Посидел, поговорил, достал пузырек и дал ей несколько капель чудотворной водицы испить. И пообещал на другой день снова прийти, поглядеть. А сам со страху всю ночь ворочился, Боялся, как бы больной хуже не стало. На другой день чуть свет помчался Янок во дворец и снова дал принцессе пятнадцать капель водицы. На третий день она была здорова и нарекли принцессу его невестой. Янок радовался. Невеста же печалилась. Не понравился ей Янок, хоть и был он парень хоть куда. В своем потертом платье выглядел Янок рядом с гордой принцессой оборванцем. Да к тому же надумал он в этой одежонке и свадьбу играть. Разобиделась гордячка. Да ничего не поделаешь. Король приказал, и принцессе пришлось покориться своей судьбе. Но принцесса была девица хитрая, и поставила она Яноку условие, надеясь хоть так от непрошенного жениха избавиться. Сказала, что и не пойдет за него замуж, пока он три ее желания не исполнит. А Янок из любви к ней готов на все, обещает ее просьбу выполнить. Приказала она ему. «Хочу жемчужину со дна морского, да такую большую и прекрасную, какой до сих пор никто на свете не видывал. И чтоб была она у меня, через семь дней и семь ночей, не позже!» Загрустил Янок. «Как мне в морскую глубь спуститься, ведь я не рыба!» Подумал он и вспомнил тут карпа. Он обещал мне помочь. «Пойду-ка я к нему». Простился Янок с принцессой и с королем. Король-дочь бронит, Янок заступается. Говорит, что с радостью все исполнит, а сам думает, как по гордячку проучить. Дорога к озеру была ему знакома, и вскоре он добрался до нужного места. Сидит на бережку, на чистую гладь глядит. Тысячи рыбок в воде мельтешат, а большого карпа не видать. И не знает Янок, Как его вызвать? — Эй, будь что будет! — решил он. Да как? — крикнет. — Карп! Карп, это я! Ты мне помочь сулился! Тут забурлило озеро, и к Яныку тихо подплыл Карп, озерный король, со своими придворными. — Чего тебе надо, добрый Янок? — спрашивает его Карп. И поведал ему Янок о своем желании. — Ну, это дело нетрудное, погоди немножко, — ответил Карп и исчез. Прошло немного времени, и Карп как исчез, так и воротился, будто для забавы по озеру проехался. Подплыл он к Яноку поближе, положил к его ногам прекрасную жемчужину и молвит. — Вот тебе самая прекрасная и самая большая жемчужина, какая на дне морском нашлась. «Возьми ее и отнеси принцессе». Вильнул хвостом и вместе со свитой исчез под водой. Обрадовался Янок, схватил жемчужину и заспешил во дворец. Шел днем и ночью, чтобы не опоздать и вернуться в срок. Но по дороге надумал гордую принцессу проучить. Знал он лесную траву, которая в зеленый цвет красит. Разыскал ее в лесу. и намазал себе волосы. Явился наш Янок к принцессе, жемчужину протягивает. От него люди шарахаются, думают, что водяной. А принцесса и вовсе чуть насмерть не перепугалась, увидав зеленовласого жениха. «Что у тебя с волосами?» — спрашивает. «Да водяные девы измазали, когда я жемчужину с дна морского доставал. А что, разве я не мил тебе?» Ведь желание твое я исполнил. И надумала принцесса такое желание на сей раз загадать, чтоб Янок его исполнить не смог. — Теперь, — заявила гордая девица, — принеси мне из огненного пекла золотую розу, и чтоб была она прекрасна, как живая. — Трудная задача. Да вспомнил Янок про чертей. которых на лугу мирил. Король опять на дочь гневается, что она беднягу жениха мучает. Но Яна короля успокаивает и невесту выгораживает. На другой день пустился он в путь, чтобы за семь дней и ночей обратно успеть. А куда идти, сам не знает. Думал-думал, и на тот самый луг, где черти дрались, пришел. Огляделся по сторонам, И зашагал по той дороге, по которой черти удалились. Идет день, идет ночь, миновал дремучий лес, добрался до высокой горы, видит, в горе железные ворота. Стучался, стучался, долго никто не открывал. И вдруг кто-то спрашивает: кто это ват ломится? И что ему здесь надобно? Обрадовался Янок. «Сказал, кто таков?» Тут из дверей черт выскочил, ворота Настеж распахнул. Узнал черт Янока, а Янок черта. Рассказал парень черту про свою печаль. И пообещал черт розу раздобыть. «Ты подожди немножко», — говорит черт. «Я у сатаны ключи от сокровищницы выпрошу. Тогда уж выбирай, что пожелаешь». Обрадовался Янок. А тут и черт с ключом подоспел и потащил Яныка в сокровищницу. Множество дверей они миновали, пока наконец до места добрались. А как распахнулись последние двери, Янок так и обмер на месте и глаза прикрыл, чтобы не ослепнуть. Громоздятся бочки, полные золота и серебра и всяких разных драгоценностей. и такое множество всякого добра собрано что если сокровища со всего света в одно место сложить и тогда не набралось бы столько как в кладовой сатаны совсем растерялся янок не знает что хватать да вдруг золотую розу заприметил и вспомнил зачем сюда явился взял янок розу и поскорее прочь из пекла, чтоб во дворец не опоздать на седьмую ночь Благополучно добрался до дому, приготовил черной мази и утром, когда пришла пора розу невесте нести, измазал себе все лицо. Принцесса так и обмерла с испуга, думала, что сам черт за ней явился. Но Янок ее успокоил и золотую розу преподнес. Принцесса Рози обрадовалась, а сама в тоске мечется. «Неужели придется ей за этого черного парня замуж идти?» «Чего это? У тебя лицо почернело?» — со страхом спрашивает она Янока. «Стал я розу из пекла тащить, глядь, черти за мной мчаться, Отнять норовят. Я побыстрее выкарабкался наверх. Тут их власть надо мной и кончилась. Но они разозлились, дыхнули мне в лицо адским пламенем. Вот я и почернел. Да я не печалюсь!» Знаю, что ты меня такого еще больше полюбишь. Всей душой жалел король Яныка и строго дочери наказывал никуда больше жениха не гонять. Но принцесса еще одно испытание задумала Вечером притащили слуги Яныку мешок пепла да мешок маку, высыпали на пол и перемешали. В скорости и сама невеста пожаловала. И велела жениху. К утру все перебрать и обратно в мешки сложить. Удалилась принцесса, а Янок растерялся, не знать, что делать. Разве сможет он пепел от мака отделить до утра? И вспомнил тут Янок про муравьев. Вдруг видит, что-то на полу шевелится. Пригляделся, а это тысячи муравьев. Ах вы мои добрые, как же вы меня услыхали! «Так ведь мы же говорили, только вспомни про нас, и мы тут же явимся на помощь!» И принялись трудолюбивые работнички мак от пепла отделять, да по мешкам раскладывать. А когда занялся рассвет, все уже было готово. От души поблагодарил Янок своих маленьких друзей. А ранним утром явилась принцесса взглянуть, много ли он успел. Каково же было ее удивление! когда увидала она, что маг и пепел по мешкам разложены. Теперь, хочешь не хочешь, придется за этого заморашку замуж идти. Отец на радостях приказал готовить свадьбу. В те времена свадьбы играли шумно и пышно. Один только Янок не радовался. Знал, что принцесса его не любит. — Конечно, мог бы он ей понравиться. если б понаряднее платье надел. Да хотелось парню наказать принцессу за тщеславие и за гордость. И остался он в своей старой одежонке. За день до свадьбы явился Янок к невесте и говорит. Исполнил я, дорогая невеста, все твои капризы. Да еще с лихвой. За это одно могла бы ты меня полюбить. Обижаться, что я тебе, не любв, не смею, Сам знаю, что уж больно неказист. Но теперь уваж мою просьбу. Сделай и ты кое-что для меня. Не гоже, чтобы я в своем старье рядом с прекрасной и нарядной принцессой появился. Потому и ты на день завтра простое платье без всяких драгоценностей. Может, боги надо мной и смилуются, и наделят красотой, равной твоей. Принцесса задумалась... и поняла, что его правда. Жестоко обидела она в своей гордыне беднягу жениха и не могла его скромной просьбы не уважить. Янок ушел довольный и в душе простил ее. На следующий день играли свадьбу. Все были нарядные, и красивы. Лишь жених и невеста походили на нищих. Жених в потертой одежонке... с растрепанной зеленой головой и черным лицом, а невеста в простом сером платьишке. Все вокруг радовались, что гордячка за свое тщеславие наказана. И только наш добрый Янек сокрушался, увидав, как грустна и печальна его невеста. Сердце-то не камень. Захотелось ему, чтоб у невесты глаза повеселели. Поспешил он в свои покои, и велел принести платье, что ему король к свадьбе послал. Отмыл лицо и волосы, надел роскошные одежды и стал так прекрасен любой принцессе подстать. Пошел он к невесте в светелку. А так глядит, удивляется, откуда такой красавец к ней явился. Собралась его спросить, кто он и что ему здесь надобно. Да слова замерли у нее на губах. когда Янок заговорил, и она своего зеленоволосого жениха узнала. Переоделась принцесса в свадебное платье, и пошли они вместе в пиршественный зал. Свадьбу играли целых восемь дней, а через восемь дней поехал молодой король за своим отцом. До чего же удивился старый башмачник Марек, когда четверка коней, впряженных в роскошную карету, Остановилась возле его убогой лачуги. Но вот из кареты выскочил богато одетый господин и заспешил в коморку к старому башмачнику. Кинулся господин к старику на шею. Узнал тут старик своего любимого сына. Тут и брат пришел, своим глазам не поверил. Неужели перед ним глупый Янок стоит? А вскоре Янок простился с отцом и братом и уехал в свое королевство. Старый король умер, а Янок правил королевством справедливо и с любовью. Три сестры Жили в одном городе старик со старухой, и было у них три дочери. Старшую звали Барушка, среднюю — Дородка, а меньшую — Аннушка. Старшие были щеголихи, целый день наряжались, да перед зеркалом вертелись. А бедная Аннушка за них работала. Никакой работы она не гнушалась. а больше всего любила по дому да по хозяйству хлопотать. Правда, лицо ее было не так бело, а руки не так мягки, как у сестер, но все равно была она и красивее их, и милее. Матери бы любить Аннушку больше всех, да она только старшим угождала. И если бы отец за Аннушку не заступался, жилось бы ей хуже собаки. Как увидит мать модную новинку, Тут же старшим доченькам покупает. И когда пустые франты вокруг этих ломак увеваются, нарадоваться не может. А бедную Аннушку никогда никто и не видал, кроме домашней прислуги да нескольких старых нищих, которым она подавала щедрую милостыню. Однажды в соседнем городе была ярмарка. Отец тоже туда собрался. Перед отъездом спрашивает он дочерей, что им купить. Барушка и Дородка обрадовались. Это парчу просит, та сукно, это ленты требует, та жемчуг. — А тебе что привезти? — спрашивает отец Аннушку. — Мне много не надо, батюшка. Что по дороге за вашу шляпу зацепится, то мне и привезете. — Ну, это не накладно, улыбнулся отец. — Ей ничего не надо за марашки, — вмешались сестры. — Ей холчевой юбки достаточно. — Она ничуть не хуже вас и тоже наряжаться любит, — отвечал им отец укоризненно. — Да кто на нее глядеть-то станет? — закричала мать и вытолкнула Аннушку за дверь. Поехал отец на ярмарку, накупил старшим дочерям дорогих подарков, домой возвращается. А как ехал мимо лесочка, то зацепился шляпой за ореховую ветку. Вспомнил он про Аннушку, сорвал три орешка, Вернулся домой и говорит, — Вот, моя девочка, возьми. Что ты просила, то я и привез. И протянул ей веточку с орехами. Поблагодарила Аннушка отца за подарок и спрятала орешки за пазуху. К вечеру стала из колодца воду набирать. Наклонилась, а орешки-то в воду и свалились. — Ах, что я наделала, пропали мои орешки! — запричитала Аннушка. перегнулась через край, орешки достать старается. Но колодец был глубоким, а орешки на самое дно ушли. Тут выскакивает из колодца зеленая лягушка и спрашивает. — Что случилось, Аннушка? Почему вот ты плачешь, причитаешь? — Как же мне не плакать, не причитать, коли упали в колодец мои орешки, что батюшка сегодня привез? — Перестань плакать, я тебе их сейчас достану. Спрыгнула лягушка в колодец, поднялась наверх, три орешка во рту несет. Большое тебе спасибо, добрая лягушка, сказала Аннушка. Да знаешь ли ты, что в тех орешках? Спросила лягушка. А что в них может быть, кроме ядрышек? Нет, в них не ядрышки. А в каждом дорогое платье, на тебя ошитое. Когда захочешь. «Раскали орех и переоденься!» — квакнула лягушка и в колодец вернулась. Не поверила Аннушка. Сунула орешки обратно за пазуху, взяла ведра и снова за работу принялась. А вечером завернула орешки в чистое полотно и в сундук спрятала. Подошло воскресенье. Сестры разрядились, словно две павы, и отправились в костел. Мать с отцом и вся прислуга тоже в костел ушли. Лишь Аннушка дома осталась. Стряпать до да хозяйства сторожить. Хлопотала, хлопотала, все дела переделала. А потом села на сундук и заплакала. Ах, хоть бы одним глазком мне в костел заглянуть. Да разве можно идти туда в таком старом ситцевом платье? Ведь люди надо мной смеяться станут. Вот кобы как лягушка правду сказала. раскалька один орешек, погляжу. Ведь у меня еще два останутся. Вытерла она грубым фартуком слезы, Достала из сундука орех, Вытащила из кармана молоточек, Да как, стукнет по орешку, Только треск раздался. А ведь не обманула! Воскликнула она, Когда в скорлупке что-то блеснуло. И достала из ореха розовое платье, Серебром тканное, Серебряный пояс и белую вуаль. тонкую, как паутинка. И еще достала жемчужные украшения и, шитые серебром, белые туфельки. «Оденусь-ка я, да пойду загляну в костел», — решила Аннушка. Чистенько умылась и стала наряжаться. Платье сидело на ней, как влитое. Вплела она в волосы нитку жемчуга, набросила на себя вуаль, и, шелестя шелками, пошла по улице. В люди перед ней расступаются, вперед пропускают. Думают, это благородная княжна. А как вошла Аннушка? сестры с неё глаз не спускают. На жемчуга, да на прекрасное платье незнакомой княжны пялятся. Где им догадаться, что перед ними их сестрица Аннушка-замарашка? Но был в костёле еще кто-то, то кто от Аннушки глаз отвести не мог. Молодой князь, которому вокруг все земли принадлежали. Ехал он через город, зашел в костёл, и Аннушку увидал. И хотя сквозь вуаль не мог ее лица разглядеть, догадался, что должна быть она красавицей. Спросил одного, спросил другого, но никто о ней ничего не знает. Встал князь у дверей, дожидается, да не углядел. Девушке уже и след простыл. Дома она быстренько разделась, сложила платье в орешек, заперла сундук и поспешила на кухню, опасаясь, что очаг погас и в горшках не уварилась. Но огонь весело трещал, и обед удался на славу. «Как все хорошо получилось!» — радовалась Аннушка. Родители и сестры домой возвратились. Аннушка их на пороге встретила. «Вот бы и тебе сегодня в костеле побывать, поглядеть, какая там была красивая дама!» издеваются сестры над Аннушкой. «А я ее видела!» робко улыбнулась Аннушка в ответ. «Где же ты ее видела? А я сидела на нашей груше, когда она мимо шла». В ту же минуту приказали злые сестры работнику грушу срубить. Целую неделю ни о чем другом в доме разговору не было, только о прекрасной даме, да о молодом князе, что за ней поспешал и всюду ее искал. В Следующее воскресенье все снова отправились в костел, и опять Аннушка все приготовила, умылась и пошла одеваться, расколола второй орешек. И достала платье, белое как облако, Жемчугами и бриллиантами расшитое, бриллиантовые украшения, белую вуаль и белые туфельки. «Если сестры меня в этом платье узнают, Убьют, не пожалеют, Но мне так хочется на князя взглянуть!» Сказала она себе и поспешила к костелу. «А люди уже стоят и ждут, Появится ли снова незнакомая княжна!» Увидали, учтиво поклонились и вперед пропустили. Глянула Аннушка направо, где молодой князь стоял, да поскорее отвернулась. Сердце забилось, и такая тоска охватила, что уж лучше бы ей в кухне оставаться. Как окончилось богослужение, она быстро поднялась, рыбкой проскользнула сквозь толпу и заторопилась домой. Князь за ней по пятам гнался, да не догнал. — Ну, а сегодня ты тоже княжну видела? — спросили сестры, когда пришли из костела. — Конечно, видела. Я на воротах сидела. И тут же приказали сестры ворота с петель скинуть. И опять целую неделю только и речей было, что про князя, да про незнакомую княжну. Аннушка с нетерпением ждала следующего воскресенья и все про князя вспоминала. На третье воскресенье все собрались в костел раньше обычного. Только они за ворота. Аннушка все дела переделала и побежала переодеваться. В третьем орешке было платье жемчужное, червонным золотом тканное. Вуаль золотом вышита, украшения из рубина, а туфельки золотые. Набросила Аннушка дорогую вуаль и быстрее Лани помчалась в костел. а князь на двери поглядывает, скоро ли княжна покажется. — Ну, на этот раз ей от меня не уйти, — решил он. — Я должен ее видеть, должен узнать, кто она. И задумал он хитрость. Велел своим слугам дорогу к костелу хвойными ветками выстлать. Станет княжна через хвою перебираться, замешкается, тут он ее и настигнет. Вошла Аннушка в костел, поклонилась на обе стороны, опустилась на колени и стала молиться. За всех помолилась. За доброго отца и за злую мать, за тщеславных сестер и за молодого князя, который так влюбленно на нее глядит. И заторопилась домой. Видит, перед костелом хвоя разбросана. Ну и что с того? Она привыкла через хвою скакать. Подобрала жемчужное платье и одним прыжком перемахнула на другую сторону. Да только одна туфелька с ноги соскочила и в хвое застряла. Выбрался князь из костела, поднял вышитую золотом маленькую туфельку и спрятал ее. Тут подходит к нему старая нищенка и шепчет. «Милостивый князь, эта девица вон в том доме живет». и показывает на домик Аннушкиного отца. — Не успел князь оглянуться, а нищенки и след простыл. — Старуха меня, наверное, глупцом считает. — Хотя, может быть, она там прячется? — сказал он и направился к домику. А в это время Аннушка укладывала нарядное платье в орешек, и слезы одна за другой катились по ее щекам. «Правильно батюшка говаривает», — всхлипывала она. «Каждому на роду свое написано. Ох, зачем я эти орешки расколола? Зачем эту красоту увидала? Что мне в ней? Теперь уже ничто на свете тешить меня не будет. Ах, лягушка, лягушка, зачем ты мне орешки вернула? А тут еще и туфелька потерялась». И вся в слезах... Пошла бедная девочка в кухню. Явились сестры домой, но Аннушка их ни о чем больше не спрашивает и на вопросы не отвечает. Только собрались за стол садиться, как езжает во двор прекрасная карета, четверкой коней запряженная, а в ней князь сидит. Выбежал старик, а тут и сам князь в дом пожаловал. «Правда ли, что у вас есть дочь?» — спрашивает он. «Правда, милостивый князь?» — отвечает жена. А сама мужу моргает, чтоб помалкивал. «Когда я сегодня из костела шел, нашел туфельку. Та девица, которой она в пору придется, станет моей женой. Где ваша дочь?» «Простите, милостивый господин, она у нас очень стыдлива. И навряд ли при вас туфельку примерять станет. «Дайте ее мне, я отнесу к ней в светелку!» Обрадовался князь, дал ей туфельку. А хитрая мать схватила туфельку и побежала в комнату, а там ее дочери ждут. «Ну, дочки, — говорит мать, — быть одной из вас княжной!» Первой схватила туфельку Барушка. «Да нога у нее не лезет, пятка мешает!» «Если хочешь княжной стать, отрезай полпятки!» — советует мать. — Я отрежу, — отвечает барушка. Мать ей кусок пятки отхватила, и барушка туфельку обула. Потом нарядилась и вышла к князю. Видит князь, туфелька на ноге обута, что тут скажешь. Хотя сдается ему, что девица и ростом поменьше, и с собой не так хороша. Благословили их родители, сел князь с невестой, и с ее матерью в свою карету, и поехал. Был у князя маленький песик. Князь его очень любил и всюду с собой брал. Проехали они часть дороги, и начал тут песик лаять. «Кав — Кав-кав-кав, наш князь без пятую жену домой везет. — Что ты там болтаешь, песик? — спрашивает князь. «Гав — Гав-гав-гав, наш князь без беспятую жену домой везет. Во второй раз пролаял песик. Обернулся князь к барушке. Велит туфельку снять. Побледнела невеста, но послушалась. «Ах ты, лгуния бессовестная! Ты меня обмануть хотела? Сию же минуту прочь с моих глаз! А ты...» — обратился он к матери. «Говори немедля, где та, которой туфелька принадлежит? Слыхал я, будто эта красавица в твоем доме скрывается!» «Ах, простите, милостивый князь, я не виновата. Она идти не захотела и послала вместо себя сестру. Это у нас стыдливо, а вторая еще стыдливее. Приказывайте, я все исполню, что вы велите». Взяла туфельку и поспешила к Дородке. А у Дородки палец в туфель не лезет. «Не жалко палец, отрежем его», — сказала мать. «Отрезай». Лишь бы мне княжной стать, — отвечает Дородка. Отхватили ей палец, туфельку напялили и повели к князю. Была она и ростом повыше, и лицом покрасивее, чем первая. Но не лежала у князя к ней душа. Но делать нечего, — посадил он ее в карету. А песик опять лает. Гав, — Гав-гав-гав, наш князь беспалую жену домой везет. — Что ты там опять лаешь? — спрашивает князь. Гав — Гав-гав-гав, наш князь беспалую жену домой везет, — повторяет песик. Велел князь невесте туфельку снять. Глядит, а пальца-то и нет. — Ах вы обманщицы! Говорите, кого от меня прячете? — О, милостивый князь, кроме прислуги у нас никого больше нет. — Ведите всех сюда. Хотел старик Аннушку привести, до да жены побоялся. Созвал наверх всю прислугу. Увидал, князь, щекастых коренастых девиц, покачал головой, нет, мол, не похожи. — А больше женщин в доме нет? — спрашивает. — Есть у нас еще одна дочь, милостивый князь, — отвечает со страхом отец. — Да она у нас такая заморашка и так глупа, что на люди вывести стыдно. — Где она? — «Ведите ее ко мне». Сестры от злости покраснели, надулись, как индюки, а старуха и вовсе голоса лишилась. Не было Аннушки ни в кухне, ни во дворе, а сидела она на чердаке, на своем сундучке и горько плакала. «Рада бы из дому бежать, ты не знает куда». Вдруг слышит, отец идет. «Аннушка, велят тебе вниз спуститься». Князь тебя видеть хочет, говорит он ей. Князь меня видеть хочет. А разве он не уехал с барушкой? Конечно же, нет. Откуда-то взял, что в нашем доме та самая княжна скрывается, которую он в костеле видел. Мать совсем с ума спятила. Стала ему твоих сестер подсовывать. Да он разобрался и теперь злится, и хочет всех женщин в доме видеть. Ступай, не стыдись. Подожди меня внизу, батюшка, я чуть-чуть приоденусь. Отец ушел, и Аннушка стала в жемчужное платье, золотом шитое, наряжаться. Что-то мне князь скажет. Не велит ли наказать за то, что я бедная девушка? Такое платье надела и его обманула, — думала Аннушка, спускаясь вниз. Аннушка, — воскликнул отец, — где ты взяла это платье? — Пойдемте, я вам все расскажу, — сказала девушка, набросила вуаль и пошла вслед за отцом во двор. А там князь ее уже нетерпеливо ожидает. — Как попала сюда? Это княжна, — спрашивали, переглядываясь сестры. А князь подбежал к ней, за руки взял и говорит. — Почему ты скрываешь от меня свое благородное лицо? Почему бежишь от меня? — Я не обижу тебя. Я, как путник, блуждающий во тьме, мечтаю о тебе, как о солнечном свете. — Ах, милостивый князь! Не говорите со мной так, вы ошибаетесь. Я не княжна, а лишь бедная девушка. Отбросила Аннушка вуаль и посмотрела на князя своими прекрасными очами. — Я не верю твоим словам. Не может бедная девушка носить такие дорогие одежды. «Она наша дочь, это истинная правда», — перебила князя мать, хотя от злости в ней все кипело. «Но где она это платье взяла? Не знаю». «Говори, дрянная девчонка, кто тебе дал это платье?» «Простите, сударь, отец привез мне с ярмарки три орешка, а в них были эти платья. Я надевала их в костел, полагая, что никто меня не узнает. Я и знать не знала». что все так обернется. — Не бойся, дорогая, не бойся. Вот тебе моя рука. Если я тебе нравлюсь, пойдем со мной. Услыхав эти слова, Аннушка залилась румянцем, и слезы полились по ее щекам. Князь подал ей руку, и она с радостью протянула ему свою. Увидали, сестры, что замарашка Аннушка княжной стала? Подняли крик и на шею ей бросились, будто не хотят с ней расставаться, а сами от злости ревут. Лишь отец от чистого сердца благословил ее и счастья пожелал. А когда садилась Аннушка в карету, прибежал песик и залаял. «Гав — Гав-гав-гав, наш князь везет домой красавицу жену! — А собачка-то умнее меня! — засмеялся князь. Сел рядом со своей красавицей. Кучер стегнул лошадей, и они рысью помчались во дворец. Как отъехала Аннушка от дома, обратился гнев сестер и матери на бедного отца, и полился на него поток ядовитой брани. — Хорош, нечего сказать! — накинулась на него старуха. — Меня ругал, что я двух старших избаловала. А ты разве лучше? «Покупать такие дорогие платья этой нескладной заморашки!» «Да успокойся, коли не знаешь, как все было», — успокаивал ее муж. «Откуда мне знать, что в тех орешках спрятаны платья?» «Вы на Аннушкой издевались, зато теперь она счастлива». «Заступайся, заступайся! Дождешься, что ее князь назад отошлет! Не быть ей княгиней!» «Доставай, барушки и дородки, точно такие же платья!» Если знаешь, на каком дереве эти орешки растут. Чего вы от меня хотите? Ведь я же вам сказал, что. Не отпирайся! перебила его старуха. Не так уж мы глупы, чтобы ты нас за нос водил. Коли не принесешь платьев, так и ступай к своей любимице, а к нам больше не возвращайся. И, чтоб не слышать брани, пошел отец из дому. Подошел он к тому же самому дереву, сорвал три ореха. и домой вернулся. Увидали сестры отца, побежали навстречу, думая, что он им новые платья несет. Выхватили у него орешки из рук и раскололи. И что бы вы думали? Из каждого орешка вылезла змея, длинная, толстая. Обернулись они вокруг злых сестер и задушили их. Посинели они, на землю свалились, а земля разверзлась и поглотила их. И никто при этом ни слезинки не проронил. А князь любил свою Аннушку все сильнее и сильнее. И всю жизнь радовался, что в жены выбрал. Черт и Кача. В одной деревне жила старая дева. Звали ее Кача. И дом у нее был и сад, и золотые монеты припрятаны. Но даже самый бедный батрак не взял бы ее в жены. Такая была Кача злая, да ворчливая. Даже за дукаты, что она вместо крейсеров сулила, никто к ней в хозяйство работать не шел. Знали люди. У этой бабы что ни слова, то брань до да свара. А крик подымет — за десять верст слыхать. И лицом некрасиво. Вот и засиделась Кача в девках. Хоть и стукнуло ей без малого сорок. Как уж это заведено, и в их деревне тоже каждое воскресенье танцы устраивают. по Пополудни музыканты играют. Не успеют у старосты или в трактире волынки свою песню затянуть, как полна горница парней набивается. А в сенях девчата толпятся. Кача самая первая летит. Парни девчатам рукой помашут, те в круг идут. И только нашей Каченьке счастье еще сроду не улыбалась. Все у стенки одна выстаивает. Идет она как-то по дороге и думает. Я уже состариться успела, а еще ни разу с парнем не плясала. Как тут не злиться? Я бы сегодня хоть с самим чертом в круг пошла. Явился на в трактир, уселась возле печки, поглядывает, кто кого плясать приглашает. Вдруг входит в дверь незнакомый господин в охотничьем костюме. Усаживается за стол неподалеку от каченьки и заказывает себе пиво. Служанка пиво подносит, господин наливает, и к каченьке идет чокнуться. Удивилась каченька, пожеманилась, сколько того приличия требует, а потом с удовольствием пиво выпила. А незнакомец достает из кармана дукат, бросает его волынщику и кричит, «Соло, ребята!» Все расступились, А господин приглашает качу. И с ней в круг танцевать идет. «То таков будет!» — шепчутся старики. Парни усмехаются, а девчата друг за дружку прячутся, Фартуками прикрываются, чтоб Кача не видала, как они фыркают. Ну, а Качи ничего не замечает. Радёхонька до смерти. До самого вечера плясал незнакомец с нашей Качей. Марципанами угощал, сладкой наливкой. А когда пришло время домой идти, взял под локоток и пошел провожать через всю деревню. «Ах, я бы с вами до самой смерти плясать могла», — сказала Кача на прощание. «И я не прочь. Пойдем со мной». «А где же вы на ночлег остановились?» «Обними меня, я тебе все скажу». Обхватила Кача охотника за шею. И в тот же миг превратился он из охотника в рогатого черта и потащил нашу качу прямо в пекло. У ласких ворот черт остановился, стал стучаться. Прибежали черти, открывают. Видят, он даже взмок весь. Хотят качу с его шеи снять, а та впилась, как клещ, не оторвешь. Делать нечего. Пришлось черту скачей на шее, к самому сатане идти. — Кого это ты приволок? — строго спрашивает сатана. И стал черт каяться. Рассказал, как по земле ходил, качаны слова услыхал, захотел ее припугнуть, танцевать позвал. А потом пекло решил показать. — Не знал я! — простонал рогатый. — Что от нее не избавишься? — Ах ты глупец такой секой! «Моей науки не помнишь?» — накинулся на него сатана. «Прежде чем связаться, подумай, как избавиться. Ступай прочь с моих глаз. Сам себе бабу на шею посадил, сам и скидывай». Поплелся черт обратно на землю. Качу на себе тащит. Чего только не сулил. И просить, и ругать принимался. Все напрасно. Не отпускает. Измученный, злой, добрался он, наконец, со своей ношей до зеленого лука. А там молодой пастух в теплом тулупе овец спасет. Наш черт в человеческом обличье был, и пастух его не испугался. — Кого тащишь, приятель? — дружелюбно спросил он черта. — Ох, приятель, едва дух перевожу. Ты только подумай. Иду это я своей дорогой, никого не трогаю. Как вдруг, сигает эта баба мне прямо на шею, уцепилась и ни за какие ковришки слезать не хочет. Хотел дотащить до ближайшей деревни и там сбросить. Да сил больше нету, ноги подламываются. Давай, приятель, помогу, на себе потащу полдороги. И на том спасибо. — Эй, баба, ухватись за меня! — крикнул пастух Кача. Отпустила Кача чёрта, уселась на пастуха. Что было силы вцепилась в лохматый тулуп? Сто потов с пастуха сошло. Качу на себе тащит, да ещё здоровенный тулуп на нём, что у приказчика взял. Стал он думать, как от Качи избавиться. Подошел к пруду, и тут его осенило. Сброшу её туда. Ну как? Вот если бы и тулуп вместе с бабой скинуть. Стал потихоньку тулуп стаскивать, а Кача сидит и не догадывается. Один рукав снял, второй, а Кача все не догадывается. Первую пуговицу расстегнул, вторую, третью. Бульк! И вот уже Кача вместе с тулупом в пруду барахтается. А черт сидит на лугу, овец спасет, сам поглядывает. Скоро ль пастух с Качей назад воротится. Недолго ждал. Спешит к нему пастух, боится, как бы овцы в разные стороны не разбрелись. Увидали они с чертом друг друга, удивляются. «Черт, что пастух без качи вернулся, а пастух, что незнакомец все еще здесь торчит!» Говорит черт пастуху. «Большое тебе, пастух, спасибо! Сослужил ты мне великую службу!» Не то пришлось бы мне до конца света качу на себе таскать. Никогда тебя не забуду, а придет время, щедро вознагражу. Только знай, ты ведь самого черта из беды вызволил. Сказал, и нет его, исчез. Растерялся пастух, стоит с толпом. А когда все-таки пришел в себя, подумал. Если все черти такие простаки... Тогда еще жить можно. В той стране, где наш пастух жил, княжил молодой князь. Был он и богат, и холост. Да все дела в своем государстве запустил. Только жизнью наслаждался. Днем бездельничал, а по ночам бражничал. Страной управляли два советника. И были они ничем не лучше своего господина. Что не прокутит князь с дружками, украдут они. Бедному люду никаких денег на их потребу не набрать. У кого дочь красавица или деньги завелись, тот ни минуты покоя не знает, приказа ждет. Вот-вот князь отнимет. А коли воли его воспротивишься, тут уж милости не жди. Сейчас же голова с плеч долой. По всей стране проклинал народ князя и его советников. Однажды, не зная, какое себе развлечение найти, Позвал князь Звездочета и приказал спросить у звезд, какая судьба ждет его и его советников. Послушался Звездочет, глядит на звезды, высчитывает, что с этими мотами и бездельниками будет. «Пощади меня, княжеская милость!» — говорит вдруг испуганно Звездочет. «Но тебя и твоих советников такое ожидает!» что я даже вымолвить боюсь. Говори все как есть, но если твое предсказание не исполнится, не сносить тебе головы. Подчиняюсь справедливому приказу. Ну, слушай, прежде чем луна на вторую четверть пойдет, за обоими твоими советниками явится черт. В такой-то час, в такой-то день, а как наступит полнолуние, и за тобой княжеская милость явится. и всех вас в преисподнюю утащит. — В темницу этого лживого мошенника! — закричал князь. И слуги бросились выполнять его приказ. Полумертвых от страха советников отвезли домой. Собрали они все богатства, уселись в кареты и поскорее в свои имения укатили. Обнесли замки со всех сторон крепостными валами, чтобы черт добраться не мог. А князь с перепугу стал жить тихо и даже взялся дела в стране поправлять, надеясь уйти от жестокой судьбы. Обо всем этом бедный пастух и понятия не имел. Пас свое стадо и не знал, не ведал, что вокруг него на белом свете творится. И вдруг, в один прекрасный день, стоит перед ним черт и говорит «Вот, пастух, я и пришел тебя отблагодарить». Как луна до четверти дорастет, велено мне тащить в ад бывших княжеских советников за то, что народ обирали и князю плохие советы давали. Да видишь ли, в чем загвоздка? Они исправились. Я их не трону, только постращаю, а тебя вознагражу. Как настанет мой день, ты в замок ступай, увидишь тьму народу. Поднимется плач и крик. Слуги ворота распахнут, я советника полаку, А ты ко мне кидайся и кричи. Немедленно убирайся прочь, не то плохо будет. Я тебя послушаюсь и уйду. А ты у господина советника два мешка золота за услугу требуй. А коли отказываться станет, говори, что меня кликнешь. Потом ступай во второй замок. То же самое проделай и опять деньги проси. Да смотри, правильно хозяйствуй. и денежки только на доброе дело расходы. А когда наступит полнолуние, велено мне самого князя в ад Но князя ты не освобождай, не то собственной шкурой поплатишься, — сказал черт, и фрррр, поднялся ввысь и мгновенно исчез. Пастух все запомнил. Когда лунный серп вширь раздался... Отправился он в замок, где первый советник прятался. Толпы народу уже стояли и ждали, когда черт их господина в ад потащит. И вдруг раздался отчаянный вопль. Ворота распахнулись. Тащит чертяка советника. А тот посинел весь и кает со страху. Тут из толпы выскакивает пастух, хватает советника за руку, черта отпихивает и кричит убирайся прочь не то плохо будет черт как сквозь землю провалился а спасенный советник пастуху руки целует как благодарить спрашивает попросил пастух золото два полных мешка и советник немедля велел выдать довольный пастух поторопился во второй замок и все сделал как черт велел сами понимаете что вскоре молва о храбром пастухе до князя дошла. Услыхал он про его храбрые дела, послал за ним коляску и стал пастуха просить умолять, чтоб и над ним смилостивился и от черта вызволил. «Господин мой», — отвечает пастух, — «обещать не могу. Вы ведь грешник великий. Но если станете своим народом править справедливо и мудро...» Я могу своей шкурой рискнуть попробовать. Пообещал князь, а пастух ушел, Посулив в нужный день вернуться. Все со страхом ждали полнолуния. Не успел князь и глазом моргнуть, Как пробил его час. В черном платье, перепуганный насмерть, Ждал князь своей судьбы. Тут распахиваются двери, И стоит перед князем сам черт. «Собирайся, князь, настал твой черед!» Ни слова не сказал князь. Поднялся и пошел вслед за чертом. А на площади толпа народа дожидается. Вдруг сквозь толпу проталкивается пастух. Бежит прямо к черту и кричит. «Беги, спасайся, не то плохо будет!» «Как ты смеешь мне приказывать?» «Забыл, что я тебе говорил!» Шепчет черт пастуху. дурень не в князе дело кача тебя разыскивает только услыхал черт прокачу. ноги в руки и навсегда исчез только его и видели а князь назначил пастуха своим придворным и стал любить как родного брата большая князю от пастуха польза была потому что был пастух честным советником и добрым дворянином из четырех мешков золота не оставил себе ни крейсера, а роздал тем, у кого их старые советники отобрали. <музыка> Чёрта взять!» Жили старик со старухой, да сын Петр. Жили, не ту жили. Петр уже в женихи вымахал, но пришла беда. Умерла старуха. Старик совсем с ума спятил, взял в жены молодую. И устроила она ему такую развеселую жизнь, что тот не выдержал и помер. С той поры не было у Петра ни минутки спокойной и счастливой. А в люди идти не хотелось. Надеялся, что отец ему хоть что-нибудь доставил. Но бедный парень ошибался. Мачеха так старика окрутила, что когда старик закрыл глаза, оказалось, нету петродения Петра денег ни полушки. Даже то, что осталось от покойницы матери, злая мачеха припрятала. Взыграла в парне лютая злоба. Так бы, кажется, мачеху и убил. И чтоб не доводить до греха, Полез он на чердак, собрал свою старенькую одежонку, сложил в сундук и из дому уйти собирается. Да призадумался. — Забирать свой скарб или не надо? — Нет, не стану. — Коли обобрала меня злая баба как липку, пусть и эти тряпки забирает. Открыл сундук и достал серебряный перстенек с гранатами, что ему покойница-матушка подарила. наказывая, чтобы он его любимой девушке на палец надел. Сунул перстенек в карман, заплакал горючими слезами и с Адами отправился к другому двору, где жила сестра его матери, а Петру — тетка. Она его и приютила. Когда Петр с отцовского двора уходил, провожала мачеха своего доброго друга. Возвращается, а прислуга ей и говорит, что Петр ушел. и вещички унес. Мачеха скорей на чердак, мечется, в вещах роется, видит — все на месте. Лишь перстенька нет, а она на него зубы точила. Чуть не взвыла она от злости, а потом ногой топнула, ухмыльнулась, все позапирала, нарядилась и помчалась в замок к господину управляющему. Давно собиралась она с пасынком расправиться, да все не знала, с какой стороны к нему подступиться, и решила пожаловаться, будто он ее обокрал. Раньше служила она у богатого управляющего в прислугах и в клевете и в лесте поднаторела. Сначала пошла к хозяйке и пожаловалась. Та все рассказала своему мужу. Когда вошла хитрая бабенка к нему в кабинет, управляющий, похлопав ее, По кругленькому плечику ласково спросил. — Ну, Дородка, как поживаете? — Да все бы ничего, сударь, если б не этот бездельник! — ответила вдова. — И давай управляющему на Петра наговаривать. Управляющий все выслушал, нюхнул табачку из табакерки, похлопал ее по второму плечику и ответил. — Не беспокойтесь, Дородка, мы ему мозги вправим. А если не удастся, есть у нас еще одно средство. Поблагодарила его Дородка и вернулась домой. А вечером за Петром явился жандарм. Петр так и обмер. Тетка всплеснула руками, причитает, плачет, а жандарм велит немедля в замок отправляться. Если же добровольно не пойдет, грозится заковать в кандалы. «Что ты натворил?» — спрашивает старушка. — Да что вы, тетя, — отвечает Петр, — я на своем веку и воды не замутил. — Зря не будут в кандалы ковать, — убивается бедная женщина. — Да кто его знает, что господам в голову взбредет, — уговаривает ее Петр. И, напялив харьковую шапку да набросив куртку, обнял он тетку и пошел вслед за жандармом. Кабы не стыд, так и заревел бы во весь голос. Привел его жандарм в замок. А управляющий разбираться не стал, приказал немедля бросить Петра в карцер. У него в это время гости были, некогда каким-то мужиком заниматься. Захлопнулись двери. Петр упал на солому и горько заплакал. Рано утром повели его к управляющему и предъявили обвинение в краже перстня. Врет она все, воскликнул Петр. Перстень мой, я его получил в наследство от матушки. Она сама меня как липку обобрала, а теперь еще говорит, будто я ее обокрал, Чтоб у нее язык отсох. — Говори где перстень и не болтай пустяков, не то я велю тебе всыпать десять горячих! — в гневе закричал управляющий. — Ну нет, сударь, это вы бросьте! Я и сам, кому хочешь, могу кости переломать! — оскорбился Петр. — Да как ты, мужик, смеешь мне так отвечать? Хватайте его! Хотели жандармы Петра схватить, но он с такой силой оттолкнул их от себя, что они чуть господина управляющего на землю не свалили. Бегает управляющий по комнате, а жандармы в дверях стоят, как верные псы. Петр кулаки сжал то бледнеет, то краснеет. Твердо решил себя в обиду не давать. Тут синий нос управляющего приобрел алый цвет. И надутая физиономия расплылась в хитрой ухмылке. Приказывает Петра увести, а сам к столу садится и принимается строчить. Утром пришла мачеха узнать, как обстоят дела, а управляющий ей отвечает, что приказал Петра забрить в солдаты. И повезли Петра в город. Лежал он на телеге связанный, без ума, без памяти. и только когда привезли на место, понял несчастный, какая беда с ним стряслась. Всю жизнь ненавидел Петр военную службу, а теперь приходилось солдатскую лямку тянуть. Ну и доставалось же ему от фельдфебеля. Однажды, получив увольнительную, пошел он прогуляться в поле. Сбросил с себя тесный мундир, перекинул его через плечо, И весело зашагал по зеленой траве. Хорошо. Глядит, а по полю плавно двигаются шестеро косарей. И налитые колосья склоняют золотые головки под их острыми косами. Посреди поля стоит телега, запряженная валами. И работник в шляпе, украшенный букетиком полевых цветов, копнит снопы. Парни и девушки вяжут снопы и ему подают. Их лица залиты потом, но никто не унывает. Все весело поют и шутят. — Бог в помощь! — поздоровался Петр, когда подошел поближе. «Спасибо — Спасибо! — закричали девушки. — Идите к нам! Петр бросил мундир на землю и ловко принялся за работу. Девушки сперва стеснялись. но вскоре стали обращаться с ним просто и дружелюбно, словно он всегда жил среди них. Когда телега была полна, снопы закрепили жердью. Одна девушка влезла наверх и повесила на нее венок из колосьев, васильков и дикого мака, и парень стегнул валов кнутом. Остальные взвалили на плечи грабли и вилы и, весело напевая, двинулись вслед за телегой. Дома работники рассказали хозяйке, как им солдат помогал, и хозяйка тут же принесла ему крынку добрых сливок с хлебом. Петр поел, простился и пошел прочь. Да не в город, а к лесу. Солнце давно закатилось, а Петр все шагал, пока в полночь не добрался до пригорка, откуда увидал свою родную деревню. В деревне уже все спали. Лишь собачий лай до пения петухов нарушали тишину. У теткиного двора Петр перескочил через забор и тихонько прокрался к дверям. Черный пес заворчал, но Петр его утихомирил. «Лежи, черныш, лежи!» И пес спокойно улегся, узнав голос хозяина. «Тетушка, отоприте!» — постучал Петр в окно. «Кого там несет?» — проговорила тетка, крестясь со страху. — Да не бойтесь, отоприте, ведь это я, ваш Петр. — На побывку? — спросила старуха, открывая щеколту. Но Петр ей не ответил и проскользнул в горницу. Тетка вошла за ним, достала с плиты труд и зажгла лучину. Видит, Петр без мундира и без шапки. — Что-то ты, парень чудной какой! Что с тобой приключилось? Я из армии удрал. Уже очень тяжела солдатская доля. Останься я там еще немного, меня бы повесили. Дайте мне поскорее мое платье, я переоденусь и дальше пойду. Военную одежду спрячьте, чтобы ее никто у вас не нашел. Шапку я бросил в реку. Пусть думают, будто я не вынес солдатчины и утопился. — О, Господи, дождалась и радости, — прочитала тетка. А потом развела огонь в очаге и сварила племяннику вкусную похлебку. Переоделся Петр в деревенское платье, стал рассказывать старухе про свои злоключения. А потом надел на голову широкую шляпу, сунул в карман краюху хлеба и, распрощавшись с плачущей теткой, отправился по свету искать себе подходящие работы. Пока ходил по ближним селениям, работы не спрашивал. Но забрел, наконец, далеко и остановился в деревне возле богатого двора. Видит, на заваленке человек сидит. В одной руке полбуханки хлеба держит, в другой кусок мяса, закусывает. Благословен, будь твой дом, хозяин, поздоровался Петр. Навеки, отвечает тот, набивая рот. Тебе чего? Не нужен ли вам работник? Я из солдатчины иду, работу ищу. — Из солдатчины, — говоришь? — А не больно ли ты молод? Не иначе проштрафился, коли тебя списали. Небось, тебе хлеба подавай побольше, да чтобы на столе картишки, а за столом девчонка. А я чтоб за тебя потел. А ты мне за хозяина? Ступай подальше. Петр принялся хозяина упрашивать. а тот его зная ругает да к чертям посылает а потом плюнул повернулся да и пошел к себе в дом стыдно стало петру что хозяин его прогнал да что поделаешь в другой деревне решил он пойти прямо к старости да про солдатчину не гугу подошел к воротам взялся за скобу калитка отворилась и по всему дому звонок зазвонил Выбегает из кухни хозяйка и спрашивает Петра, чего ему надо. «Хотел я спросить у господина старосты, не нужен ли ему работник. Батюшка у меня помер, ничего мне не оставил, мне работать надо». «Я спрошу», — ответила хозяйка и пошла в комнаты, где ее муж с двумя гостями в карты играл. «Во дворе деревенский парень ждет, работы спрашивает. Паренек, похоже, приличный». «Через неделю наш батрак уходит. Не поговорить ли вам с ним?» «Пускай катится к чёрту!» — ответил старостый и сдал карты. Хозяйка вышла и передала Петру ответ старосты. Он попрощался и, в сердцах хлопнув дверью, поторопился подальше от негостеприимного дома. «Видно, в деревне мне работы не найти. Пойду-ка я лучше в город», — решил он. и зашагал по дороге. Ну и в городе ему не повезло. Богатый купец тоже послал его к черту, да еще и деревенским дурнем обозвал. «Все-то меня к черту посылают. Знать бы, как к нему пройти, и думать бы не стал, отправился прямой дорожкой. У черта скорее подходящую роботенку найдешь, чем у этих злых людей», — думал Петр, отдыхая в лесу на траве. Деньги у него кончились. Стал он жалеть, что удрал с военной службы. Да что делать? Вдруг видит, идет мимо него богато одетый господин. «Похвален будь Иисус Христос!» — здоровается Петр, снимая шляпу. Но господин не отвечает и дальше идет. А потом оборачивается и спрашивает, «Почему это Петр такой грустный и обиженный?» «Да как тут не обижаться?» — вздыхает Петр. Чем дальше, тем труднее приходится. В трех местах работу просил. Да всюду меня к черту послали. Я теперь и сам бы к нему пошел, как бы дорогу знал. А ты его не испугаешься? спрашивает господин. Теперь уж никакой черт мне не страшен, отвечает Петр. — Тогда иди ко мне, я тот, кого ты ищешь, сказал господин, топнул ногой. И превратился в чёрта. Пётр ничуть не испугался, даже не вздрогнул. Стоит спокойно, чёрта внимательно разглядывает. А рогатый к себе на службу зовёт, уговаривает. Работы, говорит, немного, харчи хорошие. А будешь послушным, через семь лет домой пойдёшь со щедрой наградой. Пётр чёрту руку подал, тот обхватил его. И взлетели они вверх. Не успел Петр опомниться, как опустились они в преисподнюю. Черт выдал ему кожаное платье и повел в большую залу. А там три котла стоят, под ними огонь горит. И сказал черт Петру. «Твоя забота — все семь лет под котлы дрова подбрасывать, под первый котел четыре полена в день». Под второй — восемь, под третий — двенадцать. Да только никогда в котлы не заглядывай. Не то безо всяких вон выгоню. А будешь послушным — не пожалеешь. Петр работал исправно. Под котлами всегда огонь горел. А заглянуть в котлы и в голову не приходило. Показалось как-то Петру, что в котлах кто-то ворочается. Побежал он к черту узнать. А тут ему говорит, — Не твоего парень ума дело. Просердился Петр, вернулся к котлу, кричит, — Ты там хоть в шкварке и я на тебя и не гляну. Но вот стало Петру невмоготу. Больно давно он черту служит. И спрашивает он, долго ли ему еще в пекле находиться. Завтра ровно семь лет стукнет. Как ты у меня работаешь? Завтра службе твоей конец. Обрадовался Петр, ведь он уже соскучился по белому свету. На другой день приходит черт и говорит. Сегодня, Петр, служишь ты у меня последний день. Получай, что тебе причитается. И что бы тебе не пришлось с большими деньгами таскаться, бери-ка вот эту торбочку. Как заглянешь в нее, доскажешь, сыпь, торбочка скажешь, сыпь. Посыплется из нее столько дукатов, сколько пожелаешь. Ну, в добрый путь. Я-то думал, ты у нас еще поживешь. Ведь люди тебе не очень-то обрадуются, бояться станут. Ты уже семь лет не мылся, семь лет волос и ногтей не стриг. Вот ведь незадача. Об этом я и не подумал. Ну да ладно, вода и ножницы все наладят. А у вас мне больше жить неохота. Сколько ни мойся, не скребись, все будешь черным. Но я могу дать тебе добрый совет. Оставайся, пока какой есть, а коли понадобится, я тебе помогу. Если же люди тебя спрашивать станут, кто ты таков, отвечай, что, мол, черта взять. Не соврешь. А скажи, пожалуйста, кто у тебя в этих котлах варится? Погляди, сказал черт. и открыл первую крышку. И увидал Пётр в котле свою мачху. «Хорошо, что я раньше не знал, а то бы вместо четырех восемь поленьев подкладывал!» со злостью закричал Петр. Во втором котле сидел управляющий, а в третьем — фильтфебель. «Видишь?» — сказал черт, и подбросил дровишек. «В этих котлах злые души кипят». Попрощался Пётр со всеми чертями. а знакомый чёрт посадил его к себе на спину и отнёс в тот самый лес, где они встретились. Соскочил Пётр на землю, отряхнулся, сунул торбочку в карман и направился к ближайшей деревне. Но только подошёл к первой хате, как дети подняли крик. «Ой, чёрт, чёрт!» Люди выскакивали из домов, но, глянув на Петра, Тут же прятались обратно, крестились и запирали двери. Пошел Петр в трактир. Трактирщик с женой на пороге стоят, а Петр в калитку входит. — Спасайтесь, к нам черт пожаловал! — закричали они. Из стороны в стороны мечутся, на углы налетают, пока оба на землю не рухнули, а Петр рядом стоит и смеется. — Дайте-ка мне пиво! — приказал он и пошел в дом. Трактирщик побоялся ему пиво нести и поспешил в хлев, где пастушонок, его работник, сено складывал. Сунул ему в руку жбан с пивом, велит. — Неси в зал. Там сидит черный косматый человек, но ты его не бойся. Взял пастушок иржичек жбан и пошел. Но только Петра увидал, упустил жбан из рук и так дверьми хлопнул, что окна затряслись. — Глупый мальчишка! — в ярости закричал хозяин. — Немедленно ступай обратно, не то по калачу, а за разбитый жбан вычту из жалования. Иржичек был несчастный сирота и работал у трактирщика за харчи и три золотых в год. Дрожащей рукой нацедил он пиво в другой жбан, перекрестился и отворил двери. — Входи, мальчик, не бойся, — позвал его Петр. — Я тебя не обижу. Я такой же человек, как и ты. Иржичек осмелел, подошел поближе к Петру. И тут начал его Петр расспрашивать, откуда он, да у кого работает, да как ему живется. Поначалу Иржичек боялся, а потом осмелел и вовсе позабыл, что рядом с ним черт, и уже без страха все ему рассказал. Пожалел Петр сироту. — Подставляй, — говорит, — шапочку. Иржичек послушался. И Петр насыпал ему полную чашку дукатов. «Что мне с такими деньгами делать?» — спросил его Иржичек. «Делай, что хочешь», — отвечает Петр. «Надумал! Дам немного Курдновым и Барташовым, сушатам. Нет у них ни башмаков, ни теплой одежки на зиму. Они часто вместе со мной плачут. Остальные деньги отнесу учителю. Когда моя мама умерла...» Он хотел меня к себе взять и грамоте выучить. Да у него у самого детей много, а денег совсем нету. Теперь я дам ему денег, и он научит меня читать и писать. Как вы думаете, господин черт, этих денег хватит? Если не хватит, я еще добавлю. Иржичек обрадовался и, выбежав из трактира, стал всем показывать деньги. Трактирщик и трактирщица увидали деньги и услыхали от Иржичка. Как ласково с ним обошелся черт. Поверили, что нет у незнакомца ни огненного языка, ни рогов. Осмелели и кинулись у черта денег просить. Но Петр ничего им не дал. Остался он в трактире ночевать. Только уснул. Вдруг кто-то его за руку хватает. Просыпается Петр, видит черт, его бывший хозяин. «Вставай и ступай в дом!» — говорит ему черт. «Трактирщик хочет из-за денег несчастного сиротинушку убить!» Вскочил Пётр, распахнул двери, а трактирщик уже над мальчонкой нож занес. «Грешник!» — вскричал Пётр, «Готовься, сейчас со мной в ад пойдешь, и будешь кипеть в горячем масле!» Свалился трактирщик без памяти. А Петр сволок его в комнату. Пришел тот в себя, упал перед Петром на колени, умоляет простить. А Петр говорит, — С этой минуты ты будешь Иржику за место родного отца. Отдай его учиться и обходись с ним ласково. Если наружишь мое приказание, в тот же момент попадешь в Трактирщик пообещал и слово свое сдержал. С тех пор стал он хорошим человеком, а Иржику — родным отцом. Вскоре молва о Петре дошла до князя и приказал князь, чтобы Петр к нему явился. Но Петр идти не пожелал. Пусть сам ко мне придет, коли я ему нужен. А у трактирщика поинтересовался, что князь собой представляет. Сам-то князь человек не такой уж плохой. Но есть у него две дочери от первой жены. Обе — транжиры до домотовки. Чтобы им угодить, приходится князю из народа последние соки выжимать, да в долги залезать. А недавно и вторая жена у него умерла. Оставила после себя дочку Ангелину. Не девушка, чистый ангел. Так красиво, так добра. что каждый ради нее готов хоть в огонь, хоть в воду. Нет человека, чтобы ей добра не пожелал, а старшим двум, чтобы их черт поскорее забрал, — сказал трактирщик и поспешил поскорее рот ладонью закрыть. Забыл, что с самим чертом разговаривает. — Да ты не смущайся. Я ведь не черт. Я только его зять, — засмеялся Петр. — Приехал князь. Да так и обмер со страху, увидав Петра. Но беседовал с ним любезно, пригласил к себе в замок, стал денег просить взаймы. Ответил князю Петр, что даст ему денег, сколько пожелает, если одну из дочерей ему в жены отдаст. Князь подумал-подумал и спрашивает, которую он желает. — Любую, — ответил Петр. и посулился сам приехать невесту выбрать. Не сказал князь дочерям, что деньги получил, а когда они спросили, что это за черт взять, и дал ли он денег, ответил так. Если хотите нашу страну сохранить и меня от разорения спасти, одна из вас должна за него замуж пойти, иначе нам денег не видать. Не так уж он и безобразен, как говорят. А если бы волосы и ногти остриг и умылся, то стал бы и вовсе собой хорош. Вы ведь знаете, если я денег не получу, армия меня покинет, а народ взбунтуется». Две старшие княжны хорохорятся, губы надули, отвечают заносчиво. «Ну нет, отец, ни одна из нас за такого урода не пойдет. Мы княжеские дочери, нам он не нужен». а до твоей страны нам нет дела. — Как же мне быть? — Отец, если в этом твое благо и благо нашей страны, я принесу себя в жертву, — тихим голосом сказала Ангелина, младшая сестра. — Мое доброе дитя! — бросился к ней князь и с плачем поцеловал свою дочь. Сестры над ней насмехались и ехидничали. Вот если бы это был сам сатана, то стала бы ты тогда княгиней ада, но быть его снохой, Фи, стоит ли мараться? Ангелина поспешила уйти, чтобы не слышать грешных речей своих сестер. Были они, девицы, распущенные и в округе пользовались дурной славой. На другой день утром пришел Петр в замок. Увидали его старшие сестры, и порадовались, что не им за него замуж идти. А Ангелина от страха без памяти упала. Князь отвел ее к жениху. Петр сразу понял, почему невеста трясется и бледнеет, и сказал ей приветливо. — Я понимаю, прекрасная княжна, что я вам не нравлюсь, но вы меня не бойтесь. Я стану красивее, а беречь вас буду, как зеницу ока. Ангелина с удовольствием слушала его приятный голос, но взглянуть боялась. Пётр дал князю денег, сколько тот просил, и, договорившись, что через восемь дней будет свадьба, поторопился уйти. Из замка он пошел прямо в лес и громко крикнул «Черта!» «А тот уже тут как тут!» «Что тебе угодно, зятек?» — спрашивает. — Хочу стать таким, как прежде. Что мне за радость, что я теперь княжеской дочке жених, если невеста на меня глядеть от страха не может? — Пошли со мной, Зитек. через минуту будешь красавцем. Ухватился Петр за черта, и тот понес его в дальнюю сторону. Подлетели они к колодцу. — Умойся в этом колодце, и будешь красивее, чем прежде. Прыгнул Петр в колодец, умылся в ключевой воде и вылез пригожим, как ясный день. — Ну, — сказал он черту, — не так я тебе за деньги благодарен, как за то, что ты меня красотой наградил. Теперь-то уж Ангелинка меня полюбит. Бросился он на радость тех черту на шею. И полетели они оба в большой город. Накупил Петр красивого платья, купил карету коней нанял слуг и вернулся к невесте а невеста по своей светлице мечется и с ужасом поглядывает не едет ли ее страшный жених сестры тоже из закон высунулись сплетничают и ждут когда жених добро повезет видят тянется вереница вазов а следом народ идет а впереди прекрасная карета катится и сидит в ней красиво одетый юноша. Выскакивает он из кареты, бежит наверх, входит в светлицу, берет Ангелину за руку и прощения просит, что ее так долго своим безобразным видом пугал. «Теперь я тебя еще больше любить стану, потому что знаю, какая ты добрая», — говорит он, целуя девушку. И Ангелине красивый жених пришелся по сердцу. Это ведь каждому ясно. А сестры от зависти так и приросли к полу. С места двинуться не могут. Вдруг хватает их кто-то сзади. Взвизгнули девицы, оглянулись, видят. Черт! А вы не пугайтесь, невесты мои дорогие. Я не простой черт, я сам сатана. Говорил же я тебе, Петр, что буду твоим зятем. — За одну твою я себе двух беру, — сказал князь тьмы и исчез вместе с сестрами. А Петр и Ангелина зажили богато и счастливо. Солнце, месяц, ветер и прекрасная Ульяна. Жили король с королевой. И было у них три дочери от Рады, да сын. Поехали однажды король с королевой свое государство осматривать. Но прежде чем из дому уйти, наказал король сыну хорошенько за сестрами приглядывать и никуда их не пускать. Сын пообещал. И король с королевой уехали. На другой день, ровно в полдень, стучится кто-то в окно и говорит. «Янка, Янка, молодой принц, отдай мне свою старшую сестру в жены». Это был сам солнце-король. Услыхал Янка, позвал старшую сестру и спрашивает. «Ты замуж пойдешь?» «Пойду», — отвечает сестра. Тогда ступай, сказал Янка, и подал ее в окно солнце королю. Тот посадил ее в солнечную карету и повез к себе домой. Вечером снова кто-то стучится в окно и кричит: Янка, Янка, молодой принц, отдай мне свою среднюю сестру в жены. Это был ветер король. Услыхал Янка, кликнул среднюю сестру и спрашивает: Ты замуж хочешь? «Хочу», — отвечает сестра. «Ну, иди», — сказал Янка и через окно подал ее ветру королю. А тот поднялся вместе с ней в воздух и полетел к себе домой. Ночью кто-то снова стучится в окно и кричит. «Янка, Янка, молодой принц, дай мне свою младшую сестру в жены». Это был месяц король. Позвал Янка младшую сестру. Ни о чем спрашивать не стал, поднял и подал в окно. Взял ее месяц за руку и по серебряному мосту повел к себе домой. Вернулись родители. А Янка один без сестер им навстречу выходит. Король с королевой спрашивают, куда он сестер подевал. А он отвечает, а я их всех замуж повыдавал. Ах, ну ли король с королевой, да за кого ж ты их выдал? — Да старшую-то за солнце короля, среднюю — за ветра короля, а самую младшую — за месяцы короля. — Ну-ка за королей, то и быть посему, — улыбнулся старый король. А королева огорчилась, что дочерям, как положено, свадьбы не справила. Говорит как-то Янка отцу, — Пойду-ка я отец сестер навестить, посмотрю, где они поселились, да как им живется. А еще охота мне по белу свету погулять. — Ну что ж, ступай, — ответил отец. А мать обрадовалась, что он сестер проведает. И пустился наш Янка в путь. Шел темными лесами до да пустынными долинами, пока не дошел, наконец, до чистого поля. Глядит, а все поле человеческими костями усеяно. Испугался Янка. Поднял череп и спрашивает, «Кто же ты столько народу положил?» «А перебила нас всех дева могучая, красавица Ульяна», — отвечает череп. «А за что же она вас всех перебила?» «Хотел наш король победить ее, да не сумел. Она своим мечом нас и положила». Оставил Янка череп и отправился дальше. Приходит на другое поле и видит, «Все поле белыми костями усеяно», — поднял Янка череп, спрашивает. «Кто же вас всех положил?» «Дева могучая, красавица Ульяна. Хотел наш король ее победить, да не сумел», — отвечает череп. Оставил Янка череп и дальше пошел. «Приходит на третье поле, а на поле мертвые тела как дрова лежат». «Кто же вас всех так безжалостно перебил, люди добрые?» — воскликнул Янка. «А перебила нас дева могучая, красавица Ульяна. Хотел наш король ее победить, да не сумел?» — слышит он в ответ. «А где живет красавица Ульяна?» — спрашивает Янка. «За той вон долины, в мраморном замке», — отвечают ему. «Пошел Янка дальше». Пересек долину — видит, прекрасный мраморный замок стоит. Вошел он в замок, прошел в зал, а там нет никого. Только на стене меч висит, бьется в ножнах, выскочить хочет. — Ну, если тебе на стене не висится, иди ко мне, — сказал Янка и взял тяжелый меч, а на его место свой повесил. Не успел он новый меч в свои ножны вложить, как входит в зал красавица Ульяна. Поклонились они друг другу. Красавица Ульяна и спрашивает. — Ты зачем пришел? — А пришел я с тобой драться, — отвечает Янка. — А храбрости у тебя хватит? — Хватит, — отвечает Янка и мечом взмахивает. — Ну что ж, давай померимся силой. — воскликнула красавица, и, сняв со стены меч, выхватила его из ножен. И Янка тоже свой меч вытащил. Кинулась Ульяна на него, а он легонько эдак взмахнул мечом и выбил оружие из рук девы. — Вижу, ты сильней меня, — сказала красавица Ульяна. — Оставайся в моем замке. Будем вместе жить. Янка долго не думал, согласился. Очень уж красавица Ульяна ему приглянулась. Взяла Ульяна Янка за руку и провела через двенадцать покоев, один прекраснее другого, весь замок показала. Зажили они счастливо. И Янка вовсе позабыл, что собирался сестер навестить. В один прекрасный день и говорит ему Ульяна. — Дорогой мой Янка, придется мне тебя одного оставить. но я постараюсь поскорее вернуться назад вот тебе ключи от двенадцати покоев ходи куда пожелаешь и лишь тринадцатый не открывай откроешь плохо нам с тобой придется сказала и уехала из замка остался янка в замке один тоскует словно тело без души стал он и покоев в покое ходить все двенадцать обошел И вспомнил тут про тринадцатый. Взял ключ и отворил дверь. Видит, сидит огненный дракон, Тремя обручами к стене прикован. — Ты что здесь делаешь? — спросил его Янка. — Не видишь разве, что я прикован? — А кто же тебя приковал? — Все расскажу, только смилуйся надо мной, Принеси мне квасы из последней бочки, Что в подвале стоит. Меня совсем жажда одолела, — попросил дракон. Пошел Янка, принес ему кваса. Выпил дракон и свалился с него один обруч. «Дарую тебе одну жизнь», — сказал дракон и попросил еще кваса. Выпил дракон второй жбан, свалился с него второй обруч. «Дарую тебе две жизни», — сказал дракон. Теперь неси еще один бочонок кваса, и я тебе все расскажу. Знал бы, Янка, что случится, ни за что бы дракону кваса не принес. Выпил дракон квас в третий раз и свалился с него последний обруч. Тут распахнулись двери, и входит в покое прекрасная Ульяна. Зарычал дракон, схватил Ульяну, и не успел Янка опомниться. как дракон уже на крылатого коня вскочил и исчез. Было тут от чего загоревать. В гневе и отчаянии покинул Янка замок и помчался к своему Шурину, солнце королю, спросить, где невесту искать. Долго он шел, приходит, а Шурина дома нет. Сестра радостно брата встретила, про мать отца порасспросила, А пока они беседовали, тут и солнце-король домой возвратился. «Уф, что-то человеческим духом пахнет. Кого ты тут прячешь?» — кричит он. «Да ведь это мой братец!» — отвечает жена. «Ну-ка ли тебе братец? Значит, мне Шурин!» — сказал солнце-король и велел ужин готовить. Во время трапезы спросил Янка Шурина, не слыхал ли тот чего про красавицу ульяну солнце король ничего не слыхал говорит он шурину может месяц король ее видал ступай к нему поспешил янка ко второму шурину месяцу королю приходит он к месяцу королю а тот на небо выходить собирается увидал родственничка задержался немного сестра кинулась брата целовать не дает слова вымолвить, про мать отца до да сестер выпытывает. Но Янка к Шурину придвинулся, спрашивает, не встречал ли тот в своих ночных странствиях красавицу Ульяну? Нет, не встречал. Наверное, брат ветер знает, ведь он в каждый уголок забирается. Пойдем со мной, может посчастливиться его дома застать. Перекусил Янка и вместе с Шуриным отправился в путь. По дороге повстречался им ветер. Поздоровались. Месяц дальше по небу покатил, а Янка начал Шурину ветру свое горе выкладывать. Спрашивать, не встречал ли он где красавицу Ульяну. — Как не встречать? — отвечает ветер. — Огненный дракон ее в своем огненном дворце держит. заставляет тяжело работать, в крутом кипятке его платье стирать. Я каждый день этот кипяток обдуваю, остудить стараюсь. Поблагодарил его Янка и спросил, как в огненный дворец попасть можно. — Пойдем ко мне, отдохнешь, я тебе доброго коня дам. — Он тебя туда мигом домчит, — сказал ему ветер. Пошел Янка с Шуриным, повидался с третьей сестрой, Порадовался ее счастью, а после угощения вскочил на коня, что ему Шурин дал, и, поблагодарив, умчался прочь. Принес его конь во дворец огненного дракона. Видит Янка. Стоит его Ульяна возле колодца, и в кипятке драконово платье стирает. Закричал он, с коня соскочил, подхватил невесту, обратно на коня взлетел. и помчались они, что есть духу. А дракон отдыхает после сытной еды и вдруг слышит, что его крылатый конь ржет и копытом пьет. — Чего тебе? — закричал на него дракон. — Разве сено твое не золото, а вода не вино? — Сено мое золото, вода вино, но твою красавицу Ульяну Янка увез, — отвечает конь. Вскочил дракон, из ноздрей дым валит, а крылатый конь его успокаивает. «Часок поспи, часок покури, время есть, все равно мы их догоним». Успокоился дракон. Час курил, час спал, а потом взобрался на крылатого коня и в мгновение ока настиг Янка, отобрал у него красавицу Ульяну и говорит. «Могу, если пожелаю». разорвать тебя на куски. Да ведь я одну жизнь тебе даровал. Но если еще раз в моем дворце покажешься, во второй раз уже не пощажу. Сказал и исчез вместе с Ульяной. В слезах вернулся принц к королям. Совета просит. Дорогой Шурин, — говорит ветер, — коли хочешь красавицу Ульяну у дракона отнять, без крылатого коня тебе никак не обойтись. Вздохнул Янка. «Где же мне такого коня найти? Крылатый конь, наверное, один на всем белом свете». «Нет», — отвечает ветер. «У злой ведьмы за морем живет его родной брат, крылатый конь. Он еще резвее». «Как же мне его добыть?» — вскочил Янка на ноги. «Отправляйся к ведьме и делай все, что она потребует. Нелегко тебе придется». Многих прекрасных юношей она уже загубила. «Этого я не боюсь», — решительно сказал Янка. Короли поняли, что Янка тверд и от Ульяны не отступится. Дали ему каждый по небольшому колышку. «Солнце, король, золотой, месяц, король, серебряный, а ветер, король, простой, внутри выдолбленный». И сказали. Коли понадобится наша помощь, воткни колышек в землю. И тут же один из нас перед тобой появится. Поблагодарил Янка, собрался в дорогу. А ветер ему и говорит. Туда, дорогой Шурин, пешком и за год не дойдешь. Садись на мои крылья, я тебя мигом домчу. И понес его через горы долы, через моря, Прямо к ведьменному дворцу. Стоит ведьма в воротах, видит, Янка и тет. Чего тебе здесь надо? накинулась она на принца. Я работу ищу, отвечает Янка. Работы? А коней пасти умеешь? спрашивает старуха. А сама его злобным взглядом с головы до пят мирит. А чего же не уметь? Умею. отвечает янка ну ка ли умеешь оставайся у меня паси трех резвых коней если мне угодишь через три дня получишь в награду все что только пожелаешь но если за конями не углядишь слетит голова твоя с плеч прохрипела ведьма Утром вывела ведьма во двор трех прекрасных коней. Это были ее дочери. Гонит их Янка на пастбище, а сам думает. Не тяжела работа, трех коней пасти. Но только пригнал их на пастбище, обернулись кони голубями и фур поднялись в воздух. — Ну и лошадки, чтобы вас черт пас, — грустно сказал Янка. а те уже в облаках кружат. Вспомнил он про своих родственников королей и поскорее воткнул пустой колушек в землю. В тот же миг прилетел к нему ветер. — Чего тебе надобно, Янка? — спрашивает. — Да приказала мне чертова баба коней пасти, — отвечает он. — Пригнал я их на пастбище, а они голубями обернулись. И гляди, куда залетели. «Сейчас я тебе их достану», — сказал ветер, и, подавая Янка уздечки, велел. «Как только голуби вниз опустятся, набрось уздечки на них, они снова в коней превратятся, а ты веди их поскорее домой», — сказал ветер и вверх умчался. Поднялась тут буря. Начал вихрь голубей трепать, а потом закружил, подхватил, и швырнул Янка к ногам. Набросил Янка на голубей уздечки, и в то же мгновение стали они снова конями. Привел их Янка во дворец и передал ведьме. А уздечки снял и себе оставил. Не сказала старуха ни слова, только нахмурилась на Янка глядит злобно. На другой день рано утром снова вывела на трех коней, послала на паспище паси говорит а пропадут голова твоя с плеч долой погнал янка коней стал за ними приглядывать не успели на другой лук прийти как разбежались кони и обернулись утками полетели на озеро янка не мешкая воткнул в землю серебряный колышек и появился перед ним месяц король Что с тобой Шурин приключилось? Или беда какая? спрашивает он у Янка. Да чтоб ее гром разразил эту бабу! Приказала коней пасти. Я их на пастбище привел, а они в уток превратились. Печалится Янка, на озеро показывает. Не беспокойся, я тебе их сейчас на сушу доставлю, отвечает месяц король. Подошел он к озеру, опустил в него белый платок. Глоток всю воду и выпил. Оказались утки на суше. Янка прибежал, набросил на них уздечки. И в то же мгновение они снова стали конями. И от Янка ни на шаг. Удивилась ведьма. Опять ни слова не сказала. Злобу затаила. На третий день рано утром снова вывела она трех коней во двор и велела пасти. Пошел Янка на пастбище, а сам думает, что же сегодня-то будет. Как только ступили кони на луг, тут же обернулись соснами, высокими, могучими. Янка долго думать не стал, воткнул в землю золотой колышек, а солнце-король уже перед ним тут как тут стоит. — Чего тебе, дорогой Шурин, надобно? — спрашивает он у Янка. — Да вот приказала мне ведьма, чума на нее, коней пасти. Только я их сюда привел, обернулись они соснами. Погляди, какие вымахали, что мне с ними делать? — Погоди, сейчас я ими займусь, — сказал солнце-король. — Да помни, как вернешься к ведьме, она тебя спросит, чего ты за службу желаешь, а ты ничего не проси, только ту жалкую клячу. что на пустыре пасется, — сказал солнце король. И принялся своими лучами сосны изо всей силы полить. Стала обгоревшая хвоя вниз падать, а кора трескаться. Не смогли сосны жара вынести, в коней превратились. Янка быстро узду на каждого накинул и отправился с конями на ведьмин двор. Ведьма от злости чуть собственным ядом не захлебнулась, но вида не подала и говорит. — Ты хорошо поработал. Я тебя награжу. Говори, чего ты хочешь? — Да вон того тощего коня, что на задворках топчется. э да ты, парень, совсем сдурел. Ну что тебе такая кляча? Ведь и седло-то у нее курами изгажено. — Дам я тебе лучше хорошего коня с золотой сбруей. — Не надо мне хорошего. Итак, ладно, дай мне эту клячу. — Больше я ничего не хочу, — отвечает Янка. — Быть по-твоему. — Но только прежде, чем уйдешь, трех кобылиц подаи, — сказала ведьма, а сама его так и сверлит глазами. — А почему бы не подаить? — Подаю, невелика работа, — отвечает он. Ведьма усмехнулась и пошла на пустырь заклячий, привела ее. А тощий коняшка и говорит, — Янка, Янка, молодой принц, тебе, видно, ума не занимать, коли ты меня выбрал. Как только кобылиц подуешь, велит тебе ведьма в их молоке искупаться, а ты меня скорее зови, без меня в молоко не лезь. Привела ведьма трех кобылиц и поставила возле огромного чана, приказывает Янка кобылиц доить. Исполнил Янка ее приказание, а тут еще заставляет его ведьма в этом молоке искупаться. Ну что ж, купаться так купаться. Да только пускай мой бедный коняшка рядом постоит. Как вылезу, сразу на него и сяду, говорит Янка ведьме. «Ладно, зови», — соглашается ведьма со злобной ухмылкой. «Гей, мой конек, пойди сюда ко мне!» — крикнул Янка, и тот, спотыкаясь, будто ноги его не держат, приблизился к Янка и встал возле чана. Прыгнул Янка в чан, и в тот же миг молоко заклокотало, закипело. «Не выбраться бы принцу из него живу!» если бы рядом верный конь не стоял. Нагнул он голову и одним духом втянул в себя весь жар. Молоко остыло, и Янка, искупавшись, стал еще красивее, чем прежде. Ведьма-то полагала, что Янка в молоке сварится, а как увидала, что он еще красивее стал, так и обмерла от удивления. Если Янка пошло на пользу, — Окунусь-ка и я, — решила старуха. — Стану раскрасавицей, а его в мужья возьму. Только влезла ведьма в молоко, а конь голову нагнул и весь жар обратно в молоко выпустил. Молоко закипело, и ведьма сварилась, а Янка вскочил на коня и прочь со двора помчался. Едут они, видят ручей. Остановился конь и говорит принцу. «Слезь и вымой меня!» Соскочил Янка и принялся коня в ручье мыть и его седло курами изгаженные чистить. Вылез конь из ручья, и Янка вскрикнул от радости. «Не конь, красавец, да еще крылатый!» «Шерсть как золото сверкает, а грива шелком переливается!» «А теперь садись на меня, да держись покрепче!» — сказал крылатый конь. Скочил Янка на крылатого коня, поднялся ввысь, и быстрее ветра полетел в огненный дворец. А прекрасная Ульяна у колодца в крутом кипятке полощи драконовой одежды. Вдруг видит она, летит Янка на крылатом коне. «Иди ко мне, моя красавица, я тебя освобожу!» «Теперь нам дракон не страшен», — сказал ей Янка. «Да ведь он нас догонит и разорвет тебя на куски. Беги, мой дорогой, оставь меня», — испугалась Ульяна. Но Янка слушать не стал, обнял свою красавицу. Вскочили они на коня и умчались из огненного дворца. Тут заржал драконов конь, стукнул копытом озимь, земля под ним ходуном заходила. — Чего тебе? — закричал дракон. — Или сено твое нечистое золото, а вода не вино? — И сено, как золото, и вода, как вино. Да красавицу Ульяну Янка принц унес, — отвечает крылатый конь. — Ну ладно, часок посплю, часок табак покурю. Мы их и так догоним, — зевнул дракон. «Нет, не спать тебе больше и табак не курить, не сможем мы теперь их догнать, потому что несет их на своей спине мой младший брат, а он резвее меня», — отвечает дракону крылатый конь. Вскочил дракон со своего ложа, уселся на крылатого коня и пустился вслед за беглецами. Крылатый конь во всю прыть мчится, вот-вот брата догонит. Дракон от злости шипит. Знай себе, коня пришпоривает, сейчас схватит и придаст страшной смерти Янка и красавицу Ульяну. Крикнул тогда младший брат старшему. Будь брату братом, скинь дракона, идем с нами! Услыхал старший брат, сбросил дракона в пропасть и помчались братья-кони прямо в замок королю. Старый король. Отец Янка уже давно приказал в знак траура обтянуть замок черным сукном, не надеется больше сына увидать. А тут его сын с красавицей-невестой на крылатых конях к замку подъезжает. Великое поднялось во всем королевстве ликования. Сдернули черное сукно, замок красным обтянули. сыграли веселую свадьбу, и старый король вместо себя Янка на трон посадил. Чернокнижник Жил на свете старик, и был он так немощен и беден, что не мог больше своего единственного сына прокормить. Говорит он однажды сыну, стар я очень стал, сынок, работать больше не могу, запасов не накопил, а померу миру идти стыжусь. Ты уже подрос, походи-ка ты по белу свету, поищи себе службу, небось... — Сам себя-то прокормишь. — Ваша правда, батюшка, — отвечает ему сын. — Я и сам об этом подумываю. Пойду послужу, на белый свет погляжу. В путь они отправились вместе. Хотелось старику своего сына через горы и леса провести. Шли они, шли. И в один прекрасный день добрались до дремучего леса. а там на камне человек сидит и большую книгу читает. Это был чернокнижник. Дай бог счастья, — поздоровались с ним путники. — И вам того же, — молвит чернокнижник, — куда путь держите? — Да вот сына на службу определить хочу, чтобы какому-нибудь делу выучился, — отвечает старик. — А зачем вам далеко ходить? «Оставляйте парня у меня», — предлагает чернокнижник. «Неужто возьмете?» — обрадовался отец. «Конечно возьму. Станет мне прислуживать. Да чем расплачиваться-то будете, если я его к тому же еще и своему ремеслу обучу?» «То мне вам дать? Я человек бедный», — пожимает плечами старик. «Ну ладно, решим так», — предлагает чернокнижник. «Семь лет я буду его учить, а через семь лет приходите. Если его узнаете, сын домой пойдет. Нет, навсегда у меня останется». «Будь по-вашему», — отвечает отец. А сам думает, «разве может такое статься, чтоб отец родного сына не узнал? Оставил парня у чернокнижника, а сам домой попрел». но не оставляет его тревожная дума. А что, если он и впрямь сына не узнает? Пока суть до да дела, мы с вами поглядим, каково сыну живется. Первонаперво спросил чернокнижник парня, обучен ли тот грамоте. «Нет», — отвечает по чести парень. «Коли не обучен, тогдам дам я тебе другую работу». — сказал чернокнижник и отвел в свою пещеру. В пещере было две комнаты. В одной стол на двоих накрыт и еда приготовлена. В другой книги до самого верху громоздятся. — Будешь с больших книг пыль обтирать. А если тебе работа надоест, позвони в звоночек. Прибегут к тебе парни, станут с тобой играть, и будут петь, плясать, Веселые шутки откалывать, и будешь ты развлекаться, пока опять к работе не потянет. Потом сели они вместе к столу, наелись, и чернокнижник ушел в далекий, одному ему ведомый путь, а юноша за работу взялся, и за дня в день с книг пыль стряхивает. Вскоре наскучило ему это занятие, но не стал он в звонок звонить. а раскрыл одну книгу, потом другую, и стал прилежно учиться. Учился, учился, пока читать не научился. А когда овладел этой наукой, нашел в одной из книг тайны чернокнижия. Через год вернулся домой чернокнижник. Увидал, что книги в порядке, похвалил парня и подарил ему дукат. Попросился парень к старику-отцу наведаться, деньги отнести. Чернокнижник разрешил. Приходит сын к отцу, а тот возле дома на лавочке сидит, тяжелую думу думает. — О чем задумались, батюшка? — спрашивает сын. — Ах, сынок, — отвечает старик, — да как же мне не задумываться? Боюсь я через семь лет тебя не узнать. — Не печальтесь, батюшка. «А запомните, как придете за мной, чернокнижник превратит меня в голубя, и я на крыше вместе с другими голубями сидеть буду. Вы посмотрите хорошенько, у одного голубя крыло висит. Это я и есть!» Успокоился старик, а сын обратно к чернокнижнику пошел. Только вернулся, а чернокнижник опять по своим делам ушел. Парень, как и прежде, с книг пыль вытирает, и ума разума набирается. Прошло семь лет. Взял старик-отец в руки суковатую дубинку и отправился к чернокнижнику. — Я за сыном пришел, — говорит он чародею. — Да, — отвечает тот, — семь лет уже прошло. Я отдам вам сына, только сначала его отыщите. Поглядите на крышу. Он там сидит. Не узнаете с первого раза, навсегда у меня парень останется. Оперся старик на дубинку, глядит на голубей. Глядел, глядел и нашел. Вот он, — обрадовался старик. Вот мой сынок, крайний, в третьем ряду. Он крылышко свесил. Ваша правда угадали, — нахмурился чернокнижник. и давай отговариваться да выкручиваться. Парень, дескать, голубем обернулся, и нельзя его сразу в человека превратить. Пришлось отцу одному домой идти. А сын подождал, пока чернокнижник из дома уйдет. Схватил книгу, где все его чары записаны, и пустился вслед за отцом. Догнал, пошли они вместе, оба радуются. Я, батюшка, сам освободился. да еще волшебную книгу с собой прихватил. «Смотри, сынок, не пришлось бы тебе за нее дорого платить», — забеспокоился отец. «Что вы, батюшка, я теперь больше самого чернокнижника знаю. А чтобы он нас не настиг, превращусь-ка я в резвого коня, а вы на меня садитесь и скачите в ближайшее селение на ярмарку. Там меня продайте». А продадите? Тотчас же уздечку снимите. Если не снимете, никогда к вам больше не вернусь. Превратился сын в прекрасного коня. Отец на него сел и поехал. Сбежались купцы, спрашивают, что он за коня хочет. А старик отвечает Четыре сотни золотых. Купцам показалось дорого, стали торговаться. Но тут явился чернокнижник. Поглядел внимательно на коня и сразу понял, что это за конь. Скажи, старичок, сколько твой конь стоит? Спросил он. Меньше четырехсот золотых не возьму, отвечает старик, не узнав чернокнижника. А может, дешевле? Не полушки, рассердился старик. Ну что ж, получай четыре сотни. И чернокнижник. Сунул ему в руки деньги. Стал отец деньги пересчитывать, позабыл, что сын наказывал. А чернокнижник ухватил коня за уздечку, вскочил на него и, поминай, как звали. Примчался в село к кузнецу, торопит его. — Подкуй кузнец моего коня самыми прочными, самыми крепкими подковами. Сам слез с коня и возле колодца его привязал. Кузнец пошел в кузницу, а чернокнижник следом за ним. Конь привязан крепко, не может уздечки сбросить. Тут выбегает из дома девушка и к колодцу за водой направляется. — Очень прошу тебя, красавица, развяжи уздечку, буду тебя добром вспоминать, — молвит вдруг конь человеческим голосом. Девушка кувшин поставила и уздечку развязала. Мигом превратился конь в голубя и поднялся в воздух. А чернокнижник ястребом обернулся и вслед за голубем в небо всмыл. Чуть ястреб бедного голубя не закоктил. Да тот увидал, что в королевском дворце у окна принцесса сидит. И, оборотившись золотым перстнем, упал ей прямо на колени. Обрадовалась королевская дочь и к своему больному отцу побежала. Король удивился. А тут еще слуга докладывает, что чужеземный лекарь во дворец просится. Обещает больному королю здоровье вернуть. Приказал король того лекаря к себе немедля звать. А лекарь тут был чернокнижник. Королевская дочь спрашивает, может ли он ее отца вылечить? — Конечно могу, — отвечает чернокнижник, — а сам... С перстня глаз не спускает. — Конечно могу, если вы отдадите мне тот перстень, что у вас на мизинце красуется. Жаль было королевской дочери с перстнем расставаться. Да очень она своего отца любила. И пообещала она лекарю перстень отдать, если он отца на ноги поднимет. Чернокнижник поколдовал что-то, и король тут же почувствовал себя здоровым. Сняла королевская дочь перстень с пальца, а он у нее из рук выскользнул и мелким просом по полу рассыпался. Чернокнижник в голубе превратился, и давай проса клевать! Одно зернышко под принцессину туфельку закатилось, и как только голубь к ее ноге подскочил, обернулась ястребом. Накинулся ястреб на голубя и в клочья разорвал. Пришел тут чернокнижнику и его чарам конец. А ястреб обратился прекрасным юношей, поклонился королевской дочери и поблагодарил ее. Удивился король и, выслушав его рассказ, сказал, «Если ты сумел самого чернокнижника перехитрить». то отдам я тебе свою дочь в жены, а после моей смерти садись на королевский трон. Сын бедного отца женился на королевской дочери. Старика отца к себе вызвал, и зажили они вместе счастливо. А когда король умер, стал мирно и справедливо государством править. Мирская краса. У одного богатого князя не было детей. Каждый день они с женой молили Бога, чтобы Он им послал сына. Услыхал Бог молитву и благословил княгиню. Пришло время ребенку на свет появиться. И в эту же ночь постучались во дворец два старых седых путника, переночевать просятся. Я бы с радостью вас пустил. «Вижу, вы устали, да не будет у нас в доме нынешней ночью покоя», — сказал им князь. Но путники просили и просили, пока князь их у себя не оставил. Приготовил им мягкое ложе, и старички улеглись спать. Перед полуночью начала княгиня стонать. Проснулись путники. «Выйди во двор, да погляди, какое на небе знаменье!» — говорит старший младшему. Послушался младший, вышел, взглянул и, вернувшись, объясняет. — Не нравится мне небо, одни виселицы мелькают. — Ну, пусть дитя погодит на свет появляться. Не то несчастным человеком будет, — решил старший. Улеглись старички на свое ложе и уснули. После полуночи еще сильнее княгиня стонет. Снова проснулись путники. «Сходи, взгляни, какое теперь на небе знамение», — говорит старший младшему. Тот вышел, взглянул на небо и, вернувшись, старшему объясняет. «Сейчас бы ему на свет появиться, все хорошо складывается». «Вот и ладно», — согласился старший. «И родила княгиня сына красоты неописуемой». а во лбу золотая звезда корит. Обрадовался князь, позвал путников в кумовья. Много собралось богатых господ у колыбельки. Каждый дарил младенцу золото и серебро, только у путников ни золота, ни серебра не было. И сказал старший, склонившись над новорожденным, — Хоть нету у нас золота, мы тебе иные дары принесем. Нарекаем тебе в жены мирскую красу, Красивее которой на всем белом свете не сыщешь. Записали родители эти слова в книге И запрятали подальше. Мальчик рос не по дням, а по часам. Однажды стал он книги разбирать И нашел предсказание волхвов. Это мне волхвы мирскую красу в жены нарекли. Стал отец отказываться, чтобы не лишить сына покоя, да поздно. Запала мирская краса молодому князю в душу. Стал он про нее у всех спрашивать, а о ней никто ничего не знает. И решил тогда молодой князь по белу свету пойти и мирскую красу разыскать. Собрался в путь, распростился с родителями и пошел за своей суженой. Идет и думает. У кого про нее спросить? Думал, думал, пока не додумался к солнцу пойти. Долго он шел по горам, по долинам, через реки моря перебирался и добрался до замка, где старушка живет, матушка ясного солнышка. Ты откуда, сынок, взялся? Ведь сюда ни пташка, ни букашка не влетают, испугалась старая женщина. Ах, матушка! Пришел я у солнца спросить, не знает ли он, где мирская краса живет. — Погоди, пока мой сын солнце домой вернется. Я у него спрошу. Только худо тебе будет, если сын голодным придет. Он тебя и съесть может. Давай-ка я тебя спрячу. И спрятала под корыто, чтобы солнце его не нашло. Вечером солнце домой вернулось и еще с порога кричит. «Матушка, матушка, что-то у нас человеческим духом пахнет! Кто тут у тебя есть? Откуда здесь человеку взяться? Это в тебе еще земное гуляет!» — успокаивает его мать. Но сын говорит. «Не бойся, кто бы он ни был, я его не обижу!» Услыхал эти слова княжеский сын и вылез из-под корыта. «Зачем ты ко мне, братец, пожаловал?» — спрашивает солнце. А пришел я узнать, не слыхал ли ты про мирскую красу. Я про мирскую красу ничего не слыхал. Ступай-ка ты к ветру. Может, он по свету гуляя ее видал. И пошел княжеский сын ветра искать. Долго шел, пока не добрался, наконец, до огромной пещеры, где матушка ветра жила. Откуда идешь, сынок? Как попал в нашу дальнюю даль? Ведь у нас здесь ни пташки, ни букашки не видать. А пришел я к вам, матушка сына вашего, ветра спросить, не знает ли он про мирскую красу. Погоди, сынок, вот вернется ветер, спросим. Да только спрячься лучше под корыто, от беды подальше. Ну-ка, сын голодным вернется. Примчался ветер, влетел в пещеру, чуть корыты не перевернул. И тут же человека почуял. — Матушка, чую я здесь человеческий дух. Кого ты прячешь? — Откуда здесь человеку взяться? — Это ты по свету налетался и человечьего духа набрался. — Не бойся, мать, я его не обижу, — сказал ветер, и княжеский сын вылез из-под корыта. — Зачем ко мне явился братец? — спрашивает его ветер. Рассказал ему княжеский сын про свою беду. «Нет, я про мирскую красу не слыхал, хотя всю землю облетел. Месяц о ней, наверное, знает. Пойди и спроси у него». Послушался княжеский сын совета и снова пустился в путь. Долго он шел, пока не пришел к месяцу. «Зачем явился, братец?» «Да вот хочу тебя спросить, не слыхал ли ты про мирскую красу?» — поклонился ему молодой князь. «Слыхал и видал. Прошлой ночью ей путь освещал. Да вот не незадача. Живет она в ином мире», — ответил месяц. «А как к ней пройти?» — спрашивает юнша. «Я проведу тебя к тому лазу, который под землю ведет». а там ты найдешь людей, которые тебе путь укажут. Но знай, успеха добьешься только если ты родился под счастливой звездой». Ничего не сказал княжеский сын, лишь попросил месяца проводить его. Шли они долго, пока не дошли до моста. Велел месяц княжескому сыну спешиться, И коня одного через мост пустить. Удивился князь, но послушался. С коня слез и кнутом его ударил. Поскакал конь. Вдруг из-под моста влетает огромный дракон. Хватает коня и под мост тащит. Сожрал и, насытившись, свернулся клубком. А князь через мост без опаски пошел. А тут месяц исчез. и князь очутился один среди гор и суровых скал. Труден был его дальний путь, и если б месяц его не догнал и на дорогу не вывел, мог бы наш молодой князь погибнуть. Добрались они, наконец, до лесной избушки. И опять исчез месяц, а из дверей избушки вышли два старых седых волхва, и радостно приветствовали княжеского сына. — Здравствуй, здравствуй, крестничек, а мы тебя уже давно ожидаем. Удивился юноша, что старики его знают. А были это те самые старенькие путники, что ему, младенцу, мирскую красу в жену нарекли. — А теперь, сынок, ступай, вон куда твой путь ведет, — сказал старший, и показал молодому князю расщелину в земле. «Мы», — добавил он, — «спустим тебя туда на канате», — согласился князь. Но прежде чем спуститься вниз, дал старичкам свой белый платок и сказал, «Если этот платок алой кровью окрасится, знайте, что плохи мои дела, и спешите на помощь». Пообещали старички, просили быть осторожным. А коли наверх попасть захочет, Велели за канат дергать. Опустился княжеский сын на неведомую землю, Развязал канат и пошел по дороге. Видит хижина, а рядом стеклянный замок. Вошел князь в хижину, А там старуха-ворожея сидит. — Доброго тебе, бабушка, здоровья! Дружелюбно поздоровался юноша. «И тебе того же, сынок. Куда путь держишь?» — спросила его старуха. «Пришел я к вам узнать, далеко ли мирская краса живет». «Мирская краса?» — говорит ворожея. «Здесь она живет, в стеклянном замке». «Но напрасно ты пришел. Все равно туда никому не попасть». «Скажи мне, бабушка, что мне делать, как ее увидать?» «Помоги!» — стал княжеский сын просить старуху. «Нет, нет, не проси. Сколько прекрасных юношей возле стен замка головы сложило! Нет в стеклянный замок входа! Помоги, бабушка, я тебе добром отслужу!» Согласилась ворожея, говорит. «Хорошо, помогу и совет дам». — Живет мирская краса на самой вершине горы в стеклянном замке. Туда тебе не добраться. Но каждую пятницу со своими двенадцатью служанками спускается она к озеру купаться. — Ты хороший стрелок? — Иди в сад и жди, пока девицы купаться начнут. Мирская краса с головы золотую корону снимет и в траву положит. а ты стреляй в одну из ее служанок. Мирская краса испугается и начнет над ней причитать. А ты потихоньку подкрадись, хватай корону, на свою голову надень и беги, что есть духу. Да назад не оглядывайся, не то пропадешь. Дождался княжеский сын Пятницы, взял свой самострел и отправился к озеру. А вскоре... и мирская краса с двенадцатью служанками явилась. На голове у красы корона. Прежде чем в воду войти, сняла она корону и на траву положила. А княжеский сын из-за кустов смотрит. Увидал он мирскую красу, обомлел от ее красоты. И тут же, позабыв все, что ему ворожея говорила, Голову-то из кустов и высунул. Заметила его мирская краса, да как водой в глаза брызнет! Бросился было княжеский сын бежать, да вдруг превратился в оленя. Волхвы наверху сидят, перед ними белый платок лежит. Как только их крестник в оленя превратился, белый платок стал алой кровью окрашиваться. Плохи дела у нашего крестника. «Не станем зря времени терять, пойдем его вручать», — решили старики и спустились под землю. Подбросили платок в воздух, платок полетел и повел их за собой к ворожее. Старуха знала, что с княжеским сыном приключилась, и все волхвам рассказала. «Как ему помочь?» — спросили они. Отвечает ворожея. «Помочь можно, ведь у него золотая звезда лбу горит». Надо из чистого золота пулю отлить, да чтоб величиной ту звезду была, и этой пулей в звезду попасть, тогда он снова в человека превратится. Поднялись старики наверх, собрали золото, отлили пулю и поскорее в лес вернулись. А здесь княжеский сын среди таких же, как он, заколдованных юношей пасется. Старший выстрелил Прямо ему в золотую звезду угодил. Олень упал, и в тот же миг, обернувшись юношей, встал на ноги и поблагодарил волхвов за освобождение. Старики велели ему в другой раз быть осторожнее, повернулись и поспешили в свою пещеру. А юноша к ворожее вернулся. Сурово встретила его старуха, выбронила. — Ах, бабушка, не сердись! Только я мирскую красу увидал, все на свете позабыл, — сказал княжеский сын и принялся у старухи совета просить, как ему дальше быть. И посоветовала ему ворожея в пятницу снова пойти к озеру, за высокую скалу спрятаться и дождаться, когда мирская краса свою корону в траву положит. А потом схватить ее и бежать, не оглядываясь. и как бы красавица не просила, не уступать. Пришла пятница. Поспешил княжеский сын к озеру и спрятался за высокую скалу. Вскоре явилась мирская краса со своими служанками. Положила корону на берег и пошла купаться. Вылез юноша из-за скалы, схватил корону и помчался со всех ног. Увидала мирская краса, что он с короной бежит. Поднялась в воздух и вместе со своими девушками за ним полетела. Вот-вот догонит, а сама просит, умоляет. «Оглянись, княжеский сын, посмотри, какое у меня прекрасное личико, посмотри хоть разок!» Решил юноша, если уж корона в его руках, то мирской красе ее не отнять. Внял ее мольбам и оглянулся. В тот же момент корона исчезла, а сам он превратился в медведя. Сидят волхвы, белый платок возле них лежит. Видят, платок кровью налился. Беда приключилась с нашим крестником. Вскричали оба и заторопились вниз под землю. Подкинули окровавленный платок в воздух, и вслед за ним К ворожеи прибежали. «Матушка!» — спрашивают. «Что тут опять с нашим крестником приключилось? Как ему помочь?» «Мирская краса превратила его в медведя. Сделайте то же, что в тот раз!» — посоветовала волхвам ворожея. Отлили они золотую пулю, отправились в лес, разыскали медведя с золотой звездой и в лоб ему пулю вогнали. Стал он снова человеком. Опять пошел молодой князь к ворожее. — Ну, сынок, коли ты под счастливой звездой родился, то счастье тебя не минует. Ступай и жди мирскую красу. На берегу озера лежит конский череп. Как к нему приблизишься, обо мне вспомни, и тут же превратишься в жука. Станешь жуком — спрячься в череп. А когда мирская краса свою корону снимет, вылезай, снова меня вспомни и опять превратишься в человека. Хватай корону и беги бегом, да только будь осторожен. Как станешь вылезать из черепа, берегись, чтобы мирская краса тебя не заметила, иначе начнет она череп ногами топтать и тебя раздавит. Поблагодарил молодой князь ворожею и пообещал. Во всем слушаться. На пятый день снова пошел он к озеру. Нашел конскую голову. Вспомнил ворожею и тут же превратился в жучка. Вскоре явилась мирская краса со своими служанками. Положила корону в траву и вошла в озеро. Хотел юноша из конского черепа вылезти, но мирская краса его заметила, позвала своих девушек. и принялись они конский череп ногами топтать, а потом сбросили в воду. Ножучок спрятался, а как увидел, что девушки купаются, вылез на траву, обернулся человеком, схватил корону и пустился бежать, что было сил. Увидала мирская краса и следом за ним полетела. Чем быстрее он бежал, тем быстрее она летела. Приблизилась к нему и кричит. «Оглянись, мой дорогой, оглянись! Посмотри, какие у меня красивые ножки!» Но напрасно она звала. Напрасно просила. На этот раз князь ее не послушался. Подбежал он к лазу, ухватился за канат, и волхвы его вытащили наверх. Только он наверху очутился. Прилетает следом за ним мирская краса со всеми своими двенадцатью девушками. «Хочешь, не хочешь?» а корону вызволить надо. — Отдай мне корону, я без нее домой не могу вернуться, — принялась она умолять князя. — Дорогая моя краса, не терзай себя понапрасну. — Я корону тебе не отдам, пока не станешь моей женой, — сказал молодой князь, обнимая ее. Увидала мирская краса, что у молодого князя во лбу звезда горит, и осталась с ним. Стал князь прощаться с волхвами, но старший предложил его до дому проводить. Обрадовался молодой князь, и они все вместе отправились в путь. К ночи добрались до одинокого хутора. Князь с кросой пошли спать в светлицу, а старичок улегся на пороге. Двенадцать служанок превратились в голубок и сели на крышу. Ночью начали голубки между собой разговаривать. Ах, злое горе ждет нашего хозяина и хозяйку. Отец князя пошлет за ними золотую карету. Как только молодые в карету усядутся, она упадет вместе с ними в пропасть и разобьется. Это злой дракон хочет нашего господина и госпожу погубить. И предупредить нельзя, кто им слово скажет, сразу онемеет. Старик все хорошо запомнил, но никому ничего не сказал. На другой день поехали они дальше. Добрались до одинокого хутора. Князь с красой отправились спать в светлицу, старичок улегся на пороге, девушки-голуби на крышу взлетели. И опять слышит старичок, как голубки переговариваются. Ах, злая беда нашего хозяина и хозяйку ожидает. Пошлет отец князя вести бокал вина. Но как только наша госпожа из него напьется, сразу мертвый упадет, потому что дракон вино отравил, а кто их предупредит, тот онемеет. Все запомнил старик, но никому не сказал ни слова. На третий день снова голубки на крышу уселись. И повели такой разговор. Ах, злая беда нашего господина и госпожу ждет. Когда они в замке спать лягут, в полночь проберется дракон в их покое, и господина убьет. А кто их предупредит, тот имеет. Старичок все хорошо запомнил, но никому не сказал ни слова. Они были уже недалеко от родного города, когда молодой князь. послал к отцу гонцов объявить, что он возвращается домой и с собой везет невесту, мирскую красу. Отец тут же выслал им навстречу дружину, а для жениха и невесты золотую карету. Только хотели молодые в золотую карету садиться. Встал старик на пути, не пускает. — Не садись в эту карету, — говорит, — не то с тобой беда приключится. «Садись в последнюю». «Ты мне верный друг, и я тебя послушаюсь», — ответил князь. И золотая карета, словно ветер, помчалась обратно в замок. Да по дороге упала с высокой скалы и вдребезги разбилась. Невеста же с женихом счастливо поехали дальше. На радостях посылает отец невесте бокал вина. Но старик опять не велит ей до вина дотрагиваться. если не хочет она на месте умереть. Послушалась краса, попросила другого вина. Выплеснули вино из золотого бокала на землю. Земля почернела, провалилась. Приехали они в замок. Родители их приняли с радостью. На мирскую красу глядят, не налюбуются. Тут же и свадьбу сыграли. После пира князь с молодой женой в спальню пошли. Подходит к нему старик и просит разрешения возле их постели примоститься. Не понравилось это молодому князю, но пришлось согласиться. Улеглись они с молодой женой на ложе, а старик с обнаженным мечом в головах встал. В полночь послышался шум, ворвался в спальню страшный дракон и прямо к ложу летит. Старик вскочил, «И давай острым мечом дракона крушить!» И до тех пор рубил и резал, пока насмерть не забил. От шума проснулся князь. И, увидав в руках старика кровавленный меч, с криком вскочил с постели. А старик показывает ему безобразное тело мертвого дракона и сбрасывает эти мерзкие останки в пропасть. Стал князь старика расспрашивать, Откуда он про опасность узнал? Но тот не сказал ни слова, распрощался со всеми и навсегда покинул княжеский замок. А князь всю жизнь помнил добрых волхвов и счастливо жил со своей женой мирской красой. И никто на белом свете не мог сравниться с нею красотой. Хитрый Ондра Жил-был бедный старик, и был у него единственный сын, молодой да шустрый. Говорит ему однажды отец, — Долго я тебя, сынок, кормил. Вырос ты сильным и крепким, как дуб по лесу. Ступай-ка ты в люди, да выучись ремеслу. Прокорми теперь сам себя. «Хорошо, батюшка, я не против. Пойду в люди и буду каком-нибудь ремеслу учиться», — отвечает тот. Звали сына Ондра. Недолго думая, собрался он в дорогу и пошел. Долго блуждал по лесам, по болотам, пока не наткнулся на разбойника. «Куда путь держишь?» — спрашивает его разбойник. «Ищу, кого бы ремеслу выучиться», — отвечает ему Ондра. «Может, хочешь на разбойника учиться?» «А почему бы и не поучиться? Ремесло как ремесло, не хуже других. Лишь бы прокормило. «Прокормит, коли не вовсе глуп. Пойдем со мной». И пошел парень в лес разбойному ремеслу учиться. «Долго ли, коротко ли учился?» — говорит ему как-то атаман. «Ну, Ондра, пришла пора показать». Получился ли из тебя разбойник? И задал ему задачу, как поедет лесом всадник на резвом коне. Из-под всадника коня украсть. Вышел Ондра на дорогу. Разделся и влез на дерево. Услыхал конский топот и давай плакать, на помощь звать. Всадник подскакал к нему и спрашивает, что случилось, почему он плачет. рассказал ему ондра что напали на него разбойники и всего до гола обобрали всадник пожалел парня спешился собирается с дерева снять и к себе на коня посадить а ондра словно белка соскользнул вниз вскочил на коня и не успел всадник слова вымолвить исчез в лесу ну что ж неплохо из тебя выйдет добрый разбойник похвалил его атаман Через несколько дней задали ему разбойники вторую задачу — у пахаря прямо из плуга вала увести. Неподалеку от леса пахарь на коне и на вале пахал поле. Спрятался Ондра в кустах и ждет, когда тот борозду закончит. Пахарь борозду закончил, на вторую повернул. Тут Ондра из кустов вылез и разбросал по земле, Медные деньги. А несколько монет на тропинке в лесу бросил. Сам же снова в кусты спрятался. Вернулся мужик, видит деньги. «Ишь ты!» — подумал он, подбирая монеты. «Уж не клад ли я нашел?» Смотрит, тут монетка, там монетка. Он, зная, их подбирает, а монеты в лес ведут. Увидал он, что мужик в лесу скрылся. Выскочил из кустов и поскорее вала выпрек. Но прежде отрезал у него с конца хвоста клок шерсти и коню в зубы сунул. Не нашел пахарь в лесу денег и ни с чем вернулся обратно. Можете себе представить, как он удивился, Увидав, что конь стоит, а вала нету. Кричал, кричал, искал, нигде не нашел. Неужели его волк задрал? — подумал он, возвращаясь обратно к коню. — Смотрит, а из конских зубов кусок хвоста висит. — Кто это слыхивал, чтобы кони волов жрали? — удивился пахарь. И, вытащив из конских зубов воловий хвост, порядком отдубасил ни в чем не повинного коня. А он дрова к атаману привел. — Ну, молодец. — Больше тебе у нас учиться нечему. — похвалил его атаман. — Теперь ты должен свою силу показать. И велел ему с разбойниками об заклад биться. Кто дальше камень забросит и кто камень в кулаке раздавит? Ондра согласился. На другое утро сходил Ондра в город, купил творогу и птичку-жаворонка, вернулся в лес. А разбойники уже зовут его на состязание. Пошел Ондра. Все подобрали камни, он тоже взял камень в руку, а правой рукой из кармана жаворонка достал и, размахнувшись, увысь подбросил. Взлетел жаворонок высоко-высоко, лишь черная точка в небесах мелькнула. Высоко летели камни и у других разбойников, но всех победил хитрый Ондра. Его камень даже на землю не вернулся, Потом стали разбойники состязаться, кто камень в кулаке раздавит. И сказал тут Ондра. — Эка хитрость, камень в песок превратить. Вы попробуйте из него воду выжить. — А ты-то сам сумеешь? — спросил его атаман. — Конечно, сумею. Хотите поглядеть? Он полез в карман, будто за камнем, а достал мешочек с творогом. — Глядите! — закричал он. И сжал в кулаке творог. Сыворотка сквозь пальцы и потекла. Признали его тут разбойники самым сильным. И получил Ондра все деньги, которые на кону лежали. С тех пор его уже не считали учеником. Но расхотелось Ондри среди разбойников жить. Оставил он лес и вернулся домой к отцу. «Ну, сынок», — спрашивает его отец, «Чему ты выучился?» «Хитрости», — отвечает Ондра. «А прокормит тебя твоя хитрость?» «Надо думать, прокормит, пока на свете дураки не перевелись», — смеется Ондра. «Жил рядом с их деревней богатый барин. И был у него конь-огонь. Берег он его, как зеницу ока, холил, лелеял, а по ночам с него сторожа глаз не сводили, караулили». Услыхал Ондра про этого коня и говорит, «Я его из конюшни уведу, даже если на нем всадник сидеть будет». Стали люди смеяться, «Куда, мол, тебе?» А он, знай, свое твердит. Услыхал барин его похвальбу. велел Ондру к себе звать. Спрашивает, правда ли, что он такой хитрый, и коня из конюшни уведет, даже если на нем всадник сидеть будет. Улыбается Ондра. Главой кивает. «Ну, коли уведешь, получишь от меня сто золотых», — сказал барин. Согласился Ондра и ушел из замка. А барин приказал слугам коня пуще глаза беречь, ни на шаг не отлучаться, а вечером, чтобы на нем сам староста верхом сидел. Наказал одного бодрака у головы поставить, другого — к хвосту. а если что приключиться, звать на помощь. Днем ни пташки, ни букашки не давали возле конюшни пролететь. А как начало смеркаться, взгромоздился на коня сам староста, а потом один работник у головы встал, другой у хвоста. Барин собственной персоной тщательно проверил, выполнен ли его приказ, и строго велел быть повнимательнее. а сам спать пошел. В замке уже все стихло. Как вдруг стучится кто-то в дверь конюшни и кричит. «Отоприте! Уж не спите ли вы там?» «Да что ты! Нам не до сна!» «А сам-то ты кто? Чего тебе надо?» спрашивает староста. «Или вы меня не узнали? Я ведь господская кухарка. Вам барин сливовицу посылает, выпить велит, чтобы лучше сторожилась. Услыхав такие слова, один из работников открыл двери и впустил в конюшню высокую сгорбленную женщину. Пошла она, в руке большой кувшин держит. «Меня барин послал. Поднеси-ка им, — говорит, — по стаканчику Зуза. А я думаю, что вам и по два не повредит. Сама знаю, коли ночью не спишь, не вредной водочки выпить». Подала кувшин старости, и тот большой глоток отхлебнул. «Ох, и хороша же!» — похвалил староста, передавая кувшин батракам. «Только глядите у меня, чтоб не спать!» «Да чего вам бояться?» — успокаивала их Зуза. «Ведь вас трое! Разве тот озорник Ондра осмелится прийти? Вы пейте, пейте! Жизнь хороша, коли есть чему радоваться!» Как говаривал мой покойный дедушка, будь ему земля пухом. «Он был человек мудрый и жизнь знал!» «Я его помню», — поддакнул староста и снова ухватился за кувшин. А Зуза-кухарка все рассказывала и рассказывала про своего деда, что он повидал да где побывал, а староста, знай, к себе к кувшину прикладывается и бутракам передает. А Зуза, хотя и спешит, а сама все их почует и с места не трогается. «Наконец!» Увидав, что сторожа лыка не вяжут и носом клюют, дождалась, пока те захрапели, вышла из конюшни, притащила козлы, старосту под них положила, одного работника спереди поставила, другого сзади, сунула им в руки по пучку соломы, а сама бегом из конюшни, резвого коня за собой ведет. Ранним утром едва рассвет забрезжил. Поспешил барин в конюшню. Вошел, да так и застыл на месте. Вместо коня деревянные козлы стоят, а возле них храпят стража. Утром Ондра сам вернул ему коня и рассказал, как дело было. Отдал ему барин обещанные сто золотых и говорит. Если сегодня ночью снимешь с пальца у моей жены драгоценный перстень, «Еще сто золотых получишь, а если нет, я их с тебя получу. Идет?» «Идет», — согласился Ондра и оставил замок. С нетерпением ждал барин ночи. Вечером обшарил каждый уголок в спальне, а потом пошел к жене. Запер комнату и еще раз поглядел на перстень, что у жены на пальце надет. Легли они, а барин никак не уснет. Любопытство его одолевает. Какую хитрость Ондра на этот раз придумает? Да где ему, Ондре, спор выиграть? Ведь барыня рядом лежит, а вокруг все крепко-накрепко заперто. Лежит барин, к каждому шороху прислушивается. Вдруг слышит под окном шум. Повернулся, видит в окне голова, показалась. Кто-то хочет в комнату забраться. «Ну, погоди, я тебе покажу», — решил про себя барин, поднялся с постели, схватил дубинку, окно распахнул и бац по голове. «Ах, муженек, ты же того человека насмерть убил», — вскричала барыня, проснувшись. «И правда», — ужаснулся барин, — высунулся из окна, видит, лестница приставлена, а под окном человек лежит, не шевелится. Перепугался барин и побежал в сад. Не успел уйти, обратно возвращается. Подходит к постели и шепчет жене. «Дай-ка на всякий случай перстень мне!» Отдала ему жена перстень, и барин вниз побежал. Через минуту вернулся он в спальню и рассказывает жене, что внизу вовсе не человек лежит, а соломенная кукла, что это шельмец его обмануть надумал. Подсаживается к жене и говорит, «А перстень ты лучше мне дай, вдруг этот плут явится». «Так ведь я тебе его уже отдала?» — удивилась жена. Барин так и обмер. Опять его хитрый Ондра надул. Утром Ондра вернул барину перстень и получил от него еще сотню золотых. «А ты впрямь ловкий парень!» — восхищается барин. Но если сегодня ночью украдешь у моего управляющего кухарку и приведешь в замок, тогда три сотни золотых получишь. — Не только кухарку, но и самого управляющего приведу, — сказал Ондра и весело вернулся домой. Пришел Ондра домой, наловил в ручье раков, а когда стемнело, нарядился ангелом. а на спинке раком свечки прикрепил и поспешил в дом к управляющему. Вошел в спальню, зажег свечки и пустил раков по полу ползать. Расползлись раки кто куда, вся комната в огоньках. Кухарка проснулась, видит по комнате огоньки двигаются. Она от удивления слова вымолвить не может, а тут еще появляется перед ней ангел и молвит. Готовься, все раба Божья, в путь, сейчас в рай пойдем», — поверила кухарка. Была она большая святоша да ханжа, богатым служила, а бедняку и корку хлеба жалела. Завидно стало управляющему, что его кухарку живой в рай берут. Стал он ангела просить и его с собой взять. Он, дескать, без своей кухарки жить не может. Ангел согласился, позволил управляющему, Вместе с кухаркой в рай идти. Вышли они из дома. Ондра прикрыл их простыней, Усадил в тачку и повез в замок. Тачка на камнях подпрыгивает, Управляющие с бабой кряхтя отвертятся, А Ондра их успокаивает. «Путь в рай, каменист», — говорит. А барин тем временем спать не ложится, Ждет, что у Ондры на этот раз получится. Слышит, тачка тарахтит. А тут и сам самондро в дверь стучится. Входит, большой тюк тащит, а из тюка управляющий с кухаркой вылезают. Дворянин так хохотал, что чуть со смеху не лопнул, а управляющий и кухарка, увидав, в какой рай попали, чуть со стыда не пропали, пустились бежать, только пятки сверкают. Выплатил тут барин Ондри три сотни золотых и домой отпустил. Вернулся хитрый Ондра к отцу домой, стал жить честно. Но, коли приходилось, то и плутовством не бресковал. Широкий, длинный и огнеглазый. Случилось это в те далекие времена, Когда кошки щеголяли в башмачках, Лягушки носили шапки, Ослы, гуляя, шпорами позвякивали, А зайцы собак гоняли. Жил в своем королевстве король, И была у него дочь, красоты неописуемой. Да к тому же еще и скусница и рукодельница. Приезжали к ней из далеких стран князья и короли свататься. Но она ни за кого замуж не шла и объявила, наконец, что того в мужья возьмет. Кто будет ее три ночи караулить, чтобы сбежать не смогла? Разнеслась эта весть по всей земле. Стали князья и короли съезжаться, ночную службу нести. Но всех провела хитрая принцесса, и никто из женихов живым не вернулся. Услыхал про коварную красавицу молодой Матеш королевич Был он строен, как олень, быстро, как сокол, и лицом пригож. Услыхал, вскочил на резвые ноги, стал к принцессе собираться. Напрасно его король-отец отговаривал, напрасно просил, умолял. матиш стоял на своем пришлось отцу наконец уступить взял матиш денег опоясался острый саблей и пошел свое молодецкое счастье искать идет день идет другой и догоняет человека подходит к нему матиш и спрашивает куда тот путь держит по белу свету иду счастье ищу отвечает человек «А какое-нибудь ремесло знаешь?» — поинтересовался Матиш. «Ремесла никакого не знаю, зато такое умею, что никто другой не сумеет. Я широкий, и могу свое брюхо так раздуть, что в нем целое войско уместится!» Сказал и впрямь так раздулся, что всю дорогу брюхом загородил. «Ай да молодец! Может, вместе пойдем?» «Я ведь тоже иду счастье искать», — сказал Матиш. А почему бы не пойти?» — ответил Широкий. И они зашагали дальше. Шли-шли и повстречали высокого и тощего, как жертв человека. «Куда, дружище, путь держишь?» — спросил Матиш. «По белу свету иду, счастье ищу», — отвечает Тощий. «А какое ремесло знаешь?» «Ремесла не знаю никакого, зато умею такое, чего никто не умеет. Я длинный и могу дотянуться до самых облаков, а шаг шагну, милю отхвачу», — сказал человек, начал расти и дотянулся макушкой до самых облаков. А как шаг шагнул, милю отхватил. «Молодец!» — воскликнул матиш «Может, с нами пойдешь?» «А почему бы не пойти? Конечно, пойду». Отвечает длинный, и они все вместе зашагали дальше. Подходит к лесу. Видит, человек дрова в штабеля складывает. Матиш его спрашивает, кто он таков и зачем ему эти дрова? Я огнеглазый, а дрова для костра готовлю. Ответил человек. Да как глянул. Тут же запылали дрова ярким пламенем. Молодец! может пойдешь вместе с нами счастье искать почему бы не пойти пойду ответил огнеглазый и присоединился к остальным обрадовался матиш что таких товарищей нашел а через несколько дней пришли они в тот самый город где жила прекрасная принцесса рассказал матиш друзьям про свою печаль заботу помощи просит пообещали друзья помочь никто не отказался матиш купил им новое платье и отправились они в замок поклонился матиш королю и говорит дозволь мне с моими слугами три ночи принцессу сторожить выслушал его король и отвечает что ж сторожи да знай коли убежит принцесса вы все четверо станете на голову короче это мы еще поглядим убежит или не убежит — улыбнулся матиш. — Осторожить будем. — Ну что ж, быть по-вашему, отведу вас к своей дочери, — сказал король и, ехидно ухмыляясь, повел их к принцессе. Поразила матиша красота принцессы. Да и принцессе понравился пригожий юноша. Ушел король. А широкий в дверях улегся, длинный с огнеглазом возле окна сели. Матиш же Красавица поближе подвинулся и завел с ней разговор. Принцесса сидела тихонько и вскоре сказала, что-то меня ко сну клонит, ну-ка я прилягу да вздремну. И, опустившись на ложе, тут же уснула. Увидал, матиш, что принцесса спит. Оперся локтями о стол, голову на ладони опустил, и веки его сами собой смежились. Огнеглазые, длинные, повертевшись, тоже уснули, а Широкий, сидя в дверях, так храпел, словно каленные орехи пересыпал. Хитрая принцесса только притворялась спящей. Увидала она, что все спят, обернулась красным яблочком, проскользнула под самым носом у Широкого и покатилась по двору, а со двора да на улицу. Но тут матиш проснулся. Скочил на ноги, глядит — нет, принцессы, и давай своих товарищей будить. Высунул огнеглазый голову из окна, видит, по зеленому лугу красное яблочко катится. Показал его длинному, тот во всю длину вытянулся, схватил яблочко и в спальню возвратил. Только матишка яблочку прикоснулся, она тут же в принцессу превратилась. Входит утром король в опочивальню, видит — Принцесса рядом с матишем сидит. Обозлился король. Да ничего не поделаешь и сказать не скажешь. Пришлось еще незваных сторожей обедом кормить. Уплел широкий двух валов в один присест. Четыре бочки вина выпил. Все никак не насытится. Наступил вечер. И снова матиш с товарищами отправился принцессу сторожить. Король дочери строго-настрого наказывает. Чтоб похитрее было и на этот раз сторожей обманула. Как и в первую ночь, улегся Широкий в дверях. Огнеглазый и длинный возле окна сели, а Матиш рядом с распрекрасной принцессой примостился. Сидят они, беседуют. Королевич с нее глаз не спускает. Около полуночи сказала принцесса. — Я спать хочу. и улеглась на свое ложе. Видит матиш, что принцесса дремлет. Оперся локтем о стул, голову на ладонь положил и вскоре заснул крепким сном. Принцессе только того и надо. Как только матиш со слугами уснули, обернулась она голубкой и вылетела в окно, но ненароком задела крылышком длинного за нос. Тот и проснулся. а Голубка уже с глаз скрылась. Да только Огнеглазый все равно приметил ее своим зорким огненным оком и крылышки ей опалил. Пришлось Голубке на дерево опуститься. Тут Длинный вытянулся, схватил ее и подал Матишу. Матиш к ней притронулся, и Голубка тут же снова стала принцессой. Король разозлился пуще прежнего. Но зло свое затаил. Настала третья ночь. Приказывает король дочери хорошенько умом пораскинуть и от стражи избавиться, а матерь своим помощникам наказывает. Ну, братцы, если сегодня одна с принцессой сбежит, быть нам всем четверым на голову короче. Не беспокойся, успокаивают его товарищи. Вошли они к принцессе, каждый свое место занял, а Матиш сел рядом с ней. Очень Матишу красавица по душе пришлась, да вот беда, все сбежать наровит. Около полуночи сказала принцесса, что ее дрема одолела, прилегла на свое ложе и закрыла прекрасные очи. Матиш оперся локтем о стул, голову положил на ладонь. И стал на принцессу смотреть. Долго смотрел, но и его сон сморил. Уснул королевич, и товарищи тоже уснули. А принцесса вовсе не спала, а украдкой за ними наблюдала. Увидала, что все спят, поднялась, превратилась в мушку, вылетела через окно во двор и тут же, обернувшись рыбкой, нырнула на самое дно колодца. Нипочем не найти бы ее на этот раз матишу, если бы, пролетая, она огнеглазого за ухо не задела. Проснулся огнеглазый, огляделся вокруг и увидал, где принцесса скрывается. Разбудил товарищей, и они все вчетвером ринулись во двор. Колодец был очень глубок, но длинный вытянулся, что было сил, достал дно и давай рыбку искать. «Ищет, ищет, никак не найдет!» «Ну-ка я сам вниз спущусь!» — крикнул Широкий. Длинный вылез, а Широкий в колодец плюхнулся. Всю воду наверх выгнал, а рыбки все нет как нет. «Вылезай, я ее сейчас допеку!» — крикнул Огнеглазый. Широкий вылез, вода спала, а Огнеглазый поглядел в колодец своими огненными глазами. И закипела, заклокотала вода, вся вверх поднялась и выплеснула рыбку. Упала рыбка на землю и тут же в принцессу превратилась. Подскочил к ней матиш, схватил в объятия, прижал к сердцу. Товарищей за помощь благодарит. Король разгневался, а принцесса говорит. По честному уговору и по моей доброй воле я теперь его невеста. Ей-то давно красивый юноша полюбился. А король противится, не желает, чтобы дочь досталась матишу. Да только матиш слушать его не стал. Наперекор королевской воле взял невесту за руку и вместе со своими друзьями покинул замок. Рассверепел король и выслал за ними войско, строго наказав без принцессы не возвращаться. Матишь с невестой и друзьями уже далеко ушли. Вдруг велит принцесса огнеглазому назад посмотреть. Оглянулся огнеглазый и говорит. «Движутся за нами королевские полки!» Сорвала тут принцесса с головы платок и, пустив его по ветру, крикнула. «Сколько нитей в платке! Столько вырасти деревьев!» И в тот же миг зашумел дремучий лес. Пока солдаты через лес пробирались, Наши беглецы уже далеко ушли и, притомившись, присели отдохнуть. Снова велит принцесса огнеглазому посмотреть, не идет ли кто за ними. Оглянулся огнеглазый и говорит, что войска пробрались сквозь лес и за ними поспешают. — Нет, им нас не догнать, — отвечает принцесса и, всплакнув, приказывает. — Разлейтесь мои слезы рекой. И в тот же миг Разлилась за ними широкая река. Пока войска через нее переправлялись, беглецы уже далеко ушли. — Оглянись, Огнеглазый, перебрались ли солдаты через реку? — еще раз спрашивает принцесса. — Они уже совсем рядом, — воскликнул Огнеглазый. — Да будет ночь! — крикнула принцесса. Не успела она договорить, как вытянулся длинный до самых облаков. Закрыл шапкой половину солнца, и на той стороне, где войско было, наступила черная ночь, а матерь с друзьями вперед пустились. Когда они были уже далеко, Длинный открыл солнце, шапку на голову надел и догнал своих друзей. Беглецы уже к самому городу подходят, а солдаты не отстают, по пятам за ними движутся. «Ступайте в город!» «А я им сейчас покажу, где раки зимуют», — сказал обозливший Широкий. Встал в ворота, разинул рот, и все войско с разгону туда влетело. Широкий захлопнул рот и вслед за друзьями затопал в королевский замок. А в замке все ликуют. Молодой король-матер с красавицей невестой домой вернулся. «А где же солдаты, братец?» — спрашивает матиш с Широкого с удивлением. — Да где же им быть? — отвечает Широкий и похлопывает себя по огромному брюху. — Только, по правде говоря, невелико лакомство. Я едва не подавился. — Ну так выпусти их! — засмеялся матиш И созвал всех своих подданных смотреть, что сейчас будет. А Широкий упер руки в боки, чихнул, кашлянул. и стали солдаты один за другим из его пасти выскакивать. Один, правда, поперек горла встал, да Широкий поднатужился, и солдат, вылетев, за девятую межу перескочил. А вскоре сыграли веселую свадьбу. Король, принцессин отец, узнав, что дочь за могущественного принца выходит, свое войско простил и собственной персоной на свадьбу явился. а матерь своих друзей за помощь щедро отблагодарил и навсегда в своем замке жить оставил. Пролежи боку сильнее которого нет на свете. Где было, там было. А если по правде сказать, то случилось это в семидесятом царстве за Синим морем, за стеклянной горой, за деревянной скалой. Жил-поживал там король с тремя сыновьями. Сыновья выросли, все три молодцы, как на подбор. Только старшие... обходительней да в светских манерах поискушенней, а младший-то — лентяй. Ему бы все по дому слоняться да на боку лежать. Вот и прозвали его Лежебокой. Пригласил их однажды король отец к себе и говорит. — Ну, сыночки, вы уже стали настоящими мужчинами. Ступайте, поглядите, что на свете делается. У добрых людей уму-разуму поучитесь. Хочу, пока жив, поглядеть, что из вас получится. Первым отправляйся ты, мой старший, покажи, на что способен. Не стал старший сын отцу перечить. Тут же начал в путь собираться. Захватил из отцовской казны побольше денег, оседлал доброго коня и, простившись с роднёй, пустился в дорогу. Целый год бродил он по горам, по долинам, по бесплодным пустыням, пока не добрался, наконец, до медного леса. — Ну, с меня хватит, устал я шататься по свету, — сказал он сам себе. — Ведь и медный лес каждому смертному в диковинку. сорву я медную веточку, покажу ее дома, коли мне не захотят верить, что я и вправду в медном лесу побывал. То-то батюшка обрадуется. Отломил ветку, повернул коня и поехал домой. Подъезжает ко дворцу, рукой машет, еще издалека кричит. «Глядите-ка, батюшка, как далеко я забрался!» «Нет, сынок, огорчил ты меня», — с грустью отвечает король. «Ведь в медном-то лесу я со своей женой что ни день перед завтраком прогуливаюсь, а ты туда целый год тащился. Сиди-ка ты дома, не будет из тебя толку. — Собирайся в дорогу, мой средний сын, может, из тебя что-то получится. Не стал средний сын мешкать, тут же собрался. Взял в дорогу денег побольше до да доброго коня, простился с родней и пустился в путь. Долго блуждал он по лесам и по горам, а через год пришел к Медному лесу. — Хорошо, хоть до Медного леса добрался. — Да только надо дальше идти. Не то отец меня бронить станет. И, отломив ветку с медного дерева, поехал дальше. Целый год ехал, пока, наконец, доковылял до серебряного леса. «Здесь мой брат не был», — обрадовался он. «Тот и меня отец похвалит, когда узнает, где я гулял, что повидал. Отломлю-ка я от серебряного дерева ветку, чтобы мне поверили». Отломил серебряную ветку и, не спеша, полегоньку затрусил домой. Подъезжает. еще издалека машет медный и серебряной ветками и кричит отцу. «Батюшка, глядите, как далеко я побывал! Вот она, ветка из медного леса, а вот из серебряного!» — хвалится он. «И тебе, мой сын, хвалиться нечем», — отвечает отец печально. «Я с женой в серебряном лесу что ни день перед обедом прогуливаюсь, а ты два года туда добирался». «Сиди-ка и ты дома, и от тебя тоже проку не будет!» И, оглянувшись на Лежебоку, спрашивает. «Может, ты, сынок, счастье попытаешь?» «Можно и попытать», — отвечает Лежебока. «Благословите, батюшка, да чего-нибудь в дорогу дайте». Старшие братья чуть со смеху не померли. Лежебока, которому только бы спать да на печи валяться, собирается их перещеголять. Насмехались, насмехались, пока у лежебоки терпение не лопнуло. Хлопнул парень дверью и выскочил из дому. Долго бродил он по двору, пока не забрел на самой задворке. Видит, на куче мусора лежит тощая кляча. Ребра обручами торчат. Подошел к ней лежебока, а кляча ему и говорит. — Нас с тобой все презирают, но ты не печалься. Езжай. Погляди на белый свет. А станет отец тебя спрашивать, что дать в дорогу, ничего не бери. Только меня проси, державую да саблю, что на чердаке висит. Не сомневайся, мы тебе счастье принесем. Поблагодарил Лежебока тощую клячу за добрый совет и пошел обратно в королевские покои. — Ну что, решился? — спрашивает отец. — Да, батюшка. Отвечает ли же решился Если ты на свои силы надеешься, я не против. Иди, попытая счастье. Может, поудачливее братьев будешь. А что в дорогу возьмешь? Мне много не надо. Дайте мне того тощего коня, что на задворках пасется, державую да саблю, что на чердаке висит. Тут братья снова со смеху прыснули. А отец удивился. Король-то знал, что тот конь и та сабля волшебные. Покачал отец головой, давай Лежебоку уговаривать. Дескать, с худым конем державой саблей какое геройство, но лежибоко уперся, на своем твердо стоит. Пришлось отцу согласиться. На другой день стал лежибоко в путь готовиться. Взял еды, немного денег, опоясался ржавой саблей, взгромоздился на тощего коня. И пустился в дорогу. А братья с толпой зевак Ему вслед глядят И насмешки строят. С горем пополам Выбрался Лежебока из города. Тут клящ остановилась И говорит Лежебоке. «Слезай с меня, Лежебока! Принеси мне колоду овса И колоду огня, Да шерсть мою хорошенько почисти. Знай, я конь не простой, А крылатый». и сабля твоя непростая. Прикажешь ей — руби врага. Она так возьмется за дело, что пока всех на месте не положит, не остановится. А теперь неси поскорее овез до да огонь, путь наш далек». Обрадовался лежебока, почистил коня, принес ему колоду овсада колоду огня. Конь поел, отряхнулся и превратился вдруг в благородного крылатого красавца коня. а потом поднялся вместе с лежебокой до самых облаков и полетел вперед только ветер в ушах свистит и горы до леса мелькают внизу словно муравейники вскоре остановился конь у медного леса это говорит тот самый медный лес до которого твой старший брат целый год добирался спешься и принеси мне колоду овса до да колоду огня я поем И дальше поедем. Исполнил ли же боко его просьбу, накормил коня и не успел глазом моргнуть, как перелетели они через высокие горы и обширные долины. И остановился крылатый конь у серебряного леса. Вот серебряный лес, до которого твой средний брат два года добирался. Спешься и принеси мне колоду овсада, колоду огня, и поехали дальше. Выполнил ли Лежебока его просьбу, накормил крылатого коня, и они помчались вперед. Долго они летели, пока не остановились, наконец, у золотого леса. Вот, говорит конь, золотой лес. За этим лесом в королевском замке живет старый друг твоего отца. У него мы и заночуем. Неси мне колоду овса и колоду огня. Накормил Лежебока крылатого коня, вскочил на него, они миновали золотой лес и очутились возле замка. Соскочил Лежебока с коня, пошел в замок, учтиво хозяину поклонился. Удивился тот, увидав человека. Ведь уже целый год не видал старый король ни живой души. — Кто таков и куда путь держишь? — спрашивает он Лежебоку. — Я такого-то и такого-то короля младший сын, — отвечает Лежебока. — Брожу по белу свету, ума разума набираюсь, — обрадовался хозяин гостю. — Сколько мы с твоим батюшкой подвигов совершили, с бабой ягой дрались. Такого друга, как твой отец, у меня больше не было и не будет. — Что за баба яга? поинтересовался Лежебока. — Злющая старая ведьма. а сыновья — драконы, те еще почище матери будут. А теперь что ж вы с ней не воюете? Слаб стал, мне уже не справиться. Чем больше ее солдат перебьешь, тем больше их из-под земли появляется. Мне их одному не одолеть. вы не одолели, попытаю-ка я счастье. Есть у меня батюшкины крылатый конь до да сабля. — И вы соберите немного войска, оно нам пригодится. Стал король Лежебоку отговаривать, но тот не послушался. Делать нечего. Собрали они королевских солдат и пошли войной на Бабу-Ягу. Еще издалека увидали они ведьминых душегубов. Все огромное поле заполонили, будто море разлилось. А на помосте сама Баба-Яга сидит и приказы отдает. Испугались королевские войска. Но Лежебока выхватил свою ржавую саблю из-за пояса и помчался вперед на крылатом коне. «Руби врага!» — кричит. А сабли наказывает. «Круши, сабелько нечестивцев!» И стала тут сабля врагов направо и налево рубить. Падают они, словно спелые колосья под косой. Но на их место тут же новые встают. «Я найду заколдованное место, откуда войско пополнение берет!» — вскричал Лежебока и приказал сабле зарубить Бабу-ягу. Рубила сабля, рубила, пока до Бабы-яги не добралась. Свалил Лежебока помост, на котором ведьма сидела, и ее самое на мелкие кусочки искрошил. Тот же миг исчезло и ее черное войско. С победой возвращались. С поля боя Лежебока и старый король. Не знал он, как благодарить Лежебоку. Собирался пир горой в его честь устроить. Но лежибоко отказался. Накормил своего крылатого коня и поспешил с добрыми вестями к любимому отцу. У ворот королевской столицы крылатый конь снова тощий клячий обернулся и поплелся едва волоча ноги. Приехали они в замок. Братья его как насмешками проводили, так насмешками и встретили. А отец приветливо спрашивает. «Как тебе, сынок, ездилось?» Отвечает же Бока: «Да вот, батюшка, медную ветку я сорвал в лесу перед завтраком, серебряную перед обедом, золотую под вечер, а заночевал у вашего старого друга в замке за золотым лесом. — Вот это по мне! — обрадовался король, похлопывая Лежебоку по плечу. — А что поделывает мой старый друг? Мы с ним вместе с Бабой Ягой воевали, да так и не смогли ее одолеть. Стал Лежебоку рассказывать, как они Бабу Ягу победили. Отец от радости прослезился, а братья от злости и зависти чуть сквозь землю не провалились. — Ты у меня молодец! — воскликнул король. «Жаль, что я стар стал, не то бы вместе с тобой пошел войной на врага. Ведь у моего друга есть три дочери, одна краше другой. Но три сына той самой бабы Иги украли их у старика. Сыновья эти драконы, один о четырех, другой о восьми, а третий о двенадцати головах. Не хотел бы ты с ними силой помириться». «Если будет на то ваша воля, батюшка, хоть сейчас», — отвечает лежебока. И, не откладывая в долгий ящик, начал собираться в дорогу. Пошел он к своему коню совета спрашивать. И говорит ему конь, — тяжело тебе, хозяин, придется. Этих драконов еще никто не мог победить. Боязно мне за тебя и за себя. Не бойся, мой верный конь. Ведь и бабу-ягу никто победить не мог. Будь что будет, завтра в путь. На рассвете опоясался лежебока ржавой саблей, Простился с отцом и слугами, Уселся на своего коня И, под насмешки завистливых братьев, Отправился за новыми испытаниями. Выехал из города, почистил свою лошаденку, Накормил овсом и огнем, Она снова крылатым конем обернулась, вскочил на коня, и замелькали под ними горы и долы. Обрадовался старый король, что боко к нему вернулся. «Я, король, не в гости пришел, а пришел вас звать драться с тремя драконами, что у ваших дочерей украли. Ах, мой мальчик, я уж стар и для такой схватки не гожусь. Довольно я с ними в молодости дрался». Никому этих драконов не одолеть. — Ну, это мы еще поглядим. — Коли вы не пойдете, я один пойду, и ваших дочерей освобожу. — Не ходи. Тебе драконов не победить, только сам погибнешь. — Как знать. Может, погибну, а может и нет. — А пойти пойду. Вы мне только дорогу покажите. Согласился король. Долго шли они по землям, которые раньше бабе Еге принадлежали. пока до места не добрались, — говорит король Лежебоке, — иди этой дорогой. Подойдешь к огромной пещере — там живет моя старшая дочь с драконом о четырех головах. Одолеешь его — старшая дочь к средней дорогу покажет. Поблагодарил Лежебока и, простившись, пошел по дороге. Долго добирался, пока до пещеры не добрался. Походил-походил вокруг... Никого не видать. Вдруг вырос перед ним прекрасный дворец и направился лежебоко прямо туда. Входит в комнаты, а там старшая княжна сидит. — Откуда ты взялся, добрый человек? — воскликнула она удивленно. — Сколько лет я в этом заклятом замке живу, а человека ни разу не видала? — Жаль мне тебя, ведь живым тебе отсюда не выбраться. Мой муж вернется и тут же тебя проглотит. «Будь что будет», — отвечает Лежебока, — «все равно я буду с ним драться и тебя освобожу». Но тут все вокруг задрожало, ударила в дверь двадцатипятипудовая дубинка. «Это мой муж вернулся», — в страхе закричала княжна. «Бери скорее этот перстень, надевай на мизинец, повернешь — сразу станешь сильным, как пятьсот человек». А теперь поскорее хорошенько спрячься. Не успела она договорить, а дракон уже двери открывает. Все углы обшаривает, да как, зарёт! Жена, я дух человеческий чую. Кто здесь? Подавай его сюда. Сейчас я его сожру. Ах, муженек дорогой, откуда здесь человеку взяться? Ты же знаешь, что здесь и воробью не укрыться, не то что человеку. — принялась его уговаривать жена. — Нет, жена, я человечину чую. Давай его сюда. Не то я тебя проглочу, — в бешенстве заорал дракон. Тут Бока, чтобы княжну спасти, вышел из своего укрытия. — Чего тебе здесь надо? — набросился на него дракон. — Я к вам в гости пришел, — неоробев отвечает Бока. — Больно смел мне так отвечать, — рассвирепел дракон. — Да уж не трус, — смеется лежебока. — Ну-ка ли так, померимся силами кто кого? Ударил дракон хвостом о пол и потащил лежебоку за околицу. Лежебока свою ржавую саблю снял и в сторону отложил. Перстень на пальце повернул и схватился с драконом. Всадил дракон Лежебоку по самые колени в землю. Но тот вырвался и дракона до пояса в землю вогнал. Дракон выкарабкался и Лежебоку по пояс в землю воткнул. Собрал лежебоко все свои силы и дракона по самую голову в землю вбил. Тот из пасти огонь изрыгает, а с места двинуться не может. Схватил тут Лежебока саблю. и единым махом все головы дракону отрубил. С победой возвратился Лежебока к княжне. А та его дожидается, дождаться не может, как благодарить не знает, а сама о сестрах печалится. Ах, мои бедные сестры, кто их пожалеет? От злых драконов вызволит. Я твоих сестер в беде не оставлю, покажи мне дорогу. И я не вернусь, пока вас всех не освобожу. Обрадовалась княжна. но стала его останавливать. «Ведь дракон, муж моей средней сестры, о восьми головах!» — говорит она. «Как тебе, Лежебока, его одолеть?» А Лежебока ее не слушает, просит дорогу показать. Пришлось княжне покориться. Средняя сестра жила в прекрасном замке. Увидала Лежебоку и удивленно вскричала. «Ты откуда, добрый человек?» Сколько лет живу в заколдованном замке, а еще ни разу человека не видала. Жаль мне тебя, прекрасный юноша, ведь тебе отсюда живым не выбраться. Как только муж тебя увидит, тут же сожрет. Чему быть, того не миновать. Я буду с ним драться, и тебя освобожу. Тут что-то зашумело, и на дверь с треском обрушилась семидесятипудовая дубина. «Это он, это он!» — в ужасе закричала княжна. «Бери поскорее этот перстень, надевай на мизинец, повернешь, и сразу станешь сильным, как тысячи человек. А теперь поскорее спрячься». Не успела договорить, а дракон уже дверь открывает и шарит глазами, огненными шарами, по всем углам. «Жена, я человеческий дух чую, кто здесь?» Подавай его сюда, я его сожру, — кричит он. — Ах, мой добрый муженек, откуда здесь человеку взяться? Здесь и воробья не видать, не слыхать, не то что человека. — Нет, жена, я чую человека, подавай его сюда, не то я тебя сожру, — заорал дракон так, что все вокруг задрожало. Тут Лежебока вылез из своего укрытия и храбро встал перед драконом. «Чего тебе здесь надо?» — набросился на него дракон. «Я к тебе в гости пришел», — отвечает Лежебока. «И у тебя хватает храбрости мне так отвечать?» «Значит, хватает, ли отвечаю». «Ну что ж, давай поборемся, кто из нас сильнее», — зарычал дракон и вывел Лежебоку за околицу. Отложил Лежебока саблю и повернул перстень. — Ну, давай! Или мне первому начинать? — спрашивает дракон. — Как хочешь, — ответил Лежебока. Дракон схватил его и вогнал в землю по пояс. Но Лежебока из земли выбрался. Поднял дракона, стиснул так, что у того кисти захрустели, А потом всадил глубоко в землю, только головы наружу торчат. Немешкая приказал Лежебока своей сабле головы рубить. Тут дракону и конец пришел. Отдохнул Лежебока, опоясался саблей, вернулся к княжне. Дорогу к младшей сестре спрашивает. «Ах — Ах! — воскликнула испуганная княжна. — Неужели ты туда пойдешь? Ведь ты погибнешь. Мой муж был ужасен, а тот еще страшнее. «Оставайся лучше со мной», — принялась уговаривать княжна Лежебоку, жалеючи красивого юношу. Но тот, уговоров не слушает, твердо на своем стоит. Пришлось ей показать Лежебоке дорогу. Труден был путь сквозь дремучий лес, через горы и долы. Наконец встал перед Лежебокой прекрасный дворец. Вошел Лежебоков в княжеские покои. Видит, сидит младшая дочь старого короля. «Ах, боже мой!» — воскликнула она. «Откуда ты взялся? Я столько лет в заколдованном замке живу, а человеческого лица еще ни разу не видела. Не сносить тебе, добрый юноши головы. Как только мой муж тебя увидит, тут же сожрет». «Что будет, то будет», — отвечает Лежебока. «Я пришел тебя от злого дракона спасти и буду с ним драться». Тут задрожала земля, засвистела, зашумела вокруг и ударила в дверь семидесятипятипудовая дубинка. — Это он! — воскликнула испуганная княжна. — Возьми скорее перстень, надень на мизинец, он тебе пригодится. Только повернешь — сразу станешь сильнее, чем полторы тысячи человек. А сейчас куда-нибудь спрячься, чтобы он тебя не увидал. Не успела договорить. А дракон уже двери распахнул и кричит. «Жена, я человека чую! Подавай его сюда, я его сожру!» «Ах, мой дорогой, откуда здесь у нас человеку взяться? Ты же знаешь, что тут и воробья не видать, не слыхать!» «Не только человека!» — уговаривала дракона жена. «Нет, жена, я чую человека! Подавай его сюда! Не то и тебя сожру!» — ревел дракон. Тут вышел Лежебока из укрытия и встал перед двенадцатиголовым драконом. «Чего тебе здесь надо?» — накинулся на него дракон. «А я к тебе в гости пришел», — отвечает Лежебока. «Ты что ж, таков храбрец, что мне так смело отвечаешь?» «Да уж не трус», — смеется отважный парень. «Но если смелости хватает, пойдем померимся силами». — злобно зашипел дракон. Лежебока повернул перстень и отстегнул саблю. Ну, хватай меня! — взревел дракон. — Если я тебя схвачу, у тебя уже больше голова болеть не будет. — Ну что же, будь по-твоему! — решил Лежебока. Схватил дракона и по колено в землю вогнал. Дракон из земли выскочил и Лежебоку до самого пояса в землю вогнал. Лежебока вырвался и всадил дракона так глубоко, что только головы наружу торчат. Начал дракон огнем плеваться, и если бы не волшебная сабля, плохо бы Лежебоке пришлось. А сабелька рубила и рубила, все головы снесла по самые плечи. Тут и конец дракону. Отдохнул лежебоко после тяжкого боя и вернулся обратно к нижне. а та со страхом ожидает, чем дело кончится. Обрадовалась она, что Лежебока победил. Так бы его и расцеловала. А он без долгих речей велит ей добро собирать и быстро в путь готовиться. Посадил Лежебока к нежну на крылатого коня, и помчались они за средней сестрой. Захватили среднюю, поехали за старшей. А потом Лежебока всех трех да еще и с богатствами старому королю батюшкиному другу вернул то-то было радости бедный старик и не надеялся с дочерьми встретиться а тут все три красавицы к нему вернулись не знает как ли же богу благодарить одну из дочерей в жены предлагает и все королевство после своей смерти отказывает но ли же бока сказав что должен к отцу спешить Без долгих речей со всеми простился, сел на своего крылатого коня и пустился в обратный путь. У городских ворот крылатый конь обернулся дряхлый клячей и, хромая, с трудом до замка добрался. Отец увидал в окно любимого сына и радостно вскричал «Мой сын едет!» и вышел ему навстречу. Радости и расспросом не было конца и края. Рассказал Лежебока о своих приключениях. А отец повернулся к старшим сыновьям и говорит сукоризную: Вы над ним насмехались, а сами его мизинцы не стоите. — Оставьте их, батюшка, — смутился Лежебока. Скажите лучше, есть ли кто на свете сильнее меня? Отец притворился, будто не слышит. и на другую речь перевел. Но Лежебоков все не отставал, все допытывался. Не мог отец больше скрывать, пришлось правду говорить. «Есть на свете железный монах», — говорит он. «Он сильнее тебя, и никому его не победить, потому что ему наперед даже чужие мысли известны. На тебя, мой сын, железный монах очень гневается, твоей славе завидует». Много зла он натворил. дочь -красавица у моего давнишнего друга умыкнул, и никто против него идти не смеет. Стал ли же Бока у отца разрешение просить с железным монахом силой помериться и несчастную девицу освободить? — Коли я драконов победил, могу и железного монаха победить, — заявил он отцу. и стоял на своем так твердо, что никто не мог его отговорить. Пришлось королю согласиться и дать отцовское благословение. Обрадовался ли же лежебока, бросился на задворке к своему коню, а крылатый конь ему и говорит, «Я знаю, что ты задумал, но на этот раз с тобой не пойду. Железный монах нас одним только взглядом в нечисть какую-нибудь превратит. Лишит нашей волшебной силы. Не бойся, мой конь, не бойся. Не хочешь в замок к железному монаху идти, не надо. Но до замка меня довези. А сам неподалеку спрячься. Согласился крылатый конь. На следующий день распрощался Лежебока с отцом, сел на крылатого коня и полетели они к замку железного монаха. Уехал Лежебока? И приказал король весь замок черным крепом обтянуть. Не надеяться сына больше живым увидать. А братья отправились к старому королю просить в жены двух его старших дочерей. Летит крылатый конь, как ветер. Вдруг видят они перед собой высокий замок. Говорит крылатый конь лежебоке. Видишь, замок. что на куриной ноге вертится. В нем и живет железный монах. Если ты не раздумал с ним силой помериться, иди, а я здесь спрячусь. — Ну, как знаешь, — отвечает Лежебока, — а я пошел. И, простившись с конем, смело зашагал в замок. Железный монах наперед знал, что Лежебока придет, и ждал его во дворце. А вместе с ним, дрожа от страха, Ждала прекрасная княжна. Пришел Лежебока, уставился на нее, а она на него. Глаз друг от друга отвести не могут. — Наконец-то ты в моей власти, — взревел железный монах. — Теперь тебе от меня не уйти. Обернись просом. Только железный монах это слово вымолвил, как превратился Лежебока в просяное зернышко, а неподалеку Петух в пыли копался. «Петух — Петух! — закричал железный монах. — Клюй зерно! Склевал петух просяное зернышко. Тут лежебокий конец пришел. Навеки пропал бы лежебока, если бы не прекрасная княжна. Пожалела она его красоту и молодость, стала думать, как освободить. Долго думала и, наконец, придумала. Решила выведать у железного монаха как снять заклятие. Стала к мужу ластиться, лебезить. — Теперь, муженек, я вижу, что нет тебе на свете равного. А скажи, может ли просяное зернышко в человека превратиться? — Может, если я того захочу, — заворчал железный монах. — А ты захоти, — просит его прекрасная княжна, а сама словно кошка к нему ласкается. Не стану. Отказывается железный монах, но княжна от него не отстает и так хитро ему льстит, что он не смог устоять. Вон в той коморке висят на стене две сабли. Между их остриями искры проскакивают. Если между остриями окажется тот, кого я заколдовал, и будет пополам перерублен, то примет он свой прежний вид. А княжне только того и надо. Выбежала она во двор и давай петуха звать. Цып-цып-цып, петушок, цып-цып-цып. Звала-звала, пока не поймала. Поймала и в кухню бежит, чтобы железный монах не видал. Зарезала петуха, просяное зернышко достала, обмыла и пробралась в коморку, где сапли висят. Зернышко между лезвиями положила. Сабли рассекли зерно пополам, и встал тут перед ней лежебока, краше прежнего. Начал ее благодарить, но она не дает ему слова сказать. Обнимает и в глубокий подвал ведет, строго наказывая, чтобы сидел тихо. А сама к железному монаху вернулась. И словно ничего не случилось, угождает ему, прислуживает, сладкие речи ведет, а сама выведывает — где он свою силу скрывает. Плохо бы ей пришлось, если бы монах о ее хитростях догадался. Но железный монах потерял от льстивых речей голову, поверил, будто она его в самом деле любит, и говорит, «Если уж тебе так хочется, открою то, чего никто на свете, кроме меня, не знает. На море, неподалеку от моего замка, каждые семь лет Появляется золотая утка. Кто эту утку поймает, из нее золотое яйцо вынет и съест, тот мою силу переймет и сам научится мысли угадывать. «Вижу я, что ты меня и впрямь любишь», — напевает ему княжна, а сама выспрашивает, — «когда же эта утка здесь будет?» «А нынче, душенька, потому что вчера семь лет стукнула с той поры, как она тут в последний раз была». Отвечает железный монах. Княжне только того и надо. Ночью, как улегся железный монах спать, пробралась она к лежебоке. Ты плавать умеешь? спрашивает. Умею, отвечает лежебока, радуясь ее приходу. А утку подманить и поймать сумеешь? Конечно, сумею. А тебе зачем? Выберись из подвала и ступай на морской берег. Там, на море. Увидишь золотую утку, подмани ее к себе. А не пойдет, сам прыгай в воду и гони ее на берег. Поймай, золотое яйцо из нее вынь и съешь. Вся сила монаха к тебе перейдет. И мысли сумеешь угадывать. Да будь осторожен. Покуда ты яйцо не съешь, железному монаху не попадайся. Иначе нам с тобой живыми не быть. Все сделаю, красавица, как ты велела. — сказал Лежебока и потихонечку из замка выбрался. Крылатый конь ему обрадовался и помчал на берег морской. Видит ли Лежебока, золотая утка плавает. Стал он ее приманивать. — Утя, утя, утя, уточка! Но утка по морю плавает и на него не глядит. Пришлось Лежибоке в воду прыгать и гнать ее до самого берега. Долго он с ней возился, долго плавал, пока, наконец, на берег не выгнал. Достал Лежебока из утки золотое яйцо. Но тут его железный монах настиг и схватил за горло. Наш Лежебока был парень непромах. Успел яйцо в рот засунуть и крикнуть железному монаху. «Стань диким кабаном!» И в тот же миг монах обернулся кабаном и в лес удрал. Не было теперь лежебоки равного на всем белом свете. Сел он на крылатого коня и помчался к замку, где красавица-княжна ожидала его с нетерпением и радостью. Поклялись они друг другу в любви и верности на всю жизнь и отпраздновали свое обручение. А потом собрала княжна свои богатства, села с лежебокой на крылатого коня и помчались они к старому королю и сыграли там веселую свадьбу. А сыграв свадьбу, поехали в родную страну Лежебоки. Прослышал отец Лежебоки, с какой честью его сын домой возвращается. Приказал черный креп снять и весь город красным обтянуть, а сам со свитой и придворными вышел встречать героя. С той поры, как свет стоит, не было в королевской столице такой радости. Целую неделю без устали задавали там веселые пиры. Лежебока больше по белу свету не бродил. Жил в радости и согласии с красавицей женой и старым отцом. И мудро правил своим королевством. берона жил был король и был у этого короля большой прекрасный сад красивее которого нету в целом свете росло в саду дерево стройное как елочка кудрявое, как липа кто в сад зайдет глаз от него оторвать не может и сам король часто любовался прекрасным деревом все глядел наглядеться не мог и говорит однажды король «Хочу я деревце знать, как ты зовешься и какие плоды родишь. Все, думаю, понять не могу. Почему при такой красоте стоишь ты бесплотная?» Ушел король из сада, а грустные мысли его не оставляют. Не знает король, у кого про дерево спросить. Наконец надумал. Может, старые мудрые люди ему растолкуют. И приказал он созвать со всей своей земли мудрецов, гадалок и садовников. Привел их в сад и говорит. «Люди, много лет растет здесь это дерево, а плодов не дает. Хочу знать, что это за дерево и будет ли оно когда-нибудь плодоносить». Подивились мудрецы, гадалки и садовники красоте дерева, оглядели его со всех сторон, но на королевский вопрос ответить не смогли. Вдруг ковыляет к ним древний старик, на посох опирается. Растолкал толпу, встал перед королем и сказал, «Зря головы ломаете, этого никто знать не может. Послушайте, что я вам расскажу про это дивное дерево». Все насторожились, и старик начал свой рассказ. Я тогда совсем молодым был, когда один очень старый человек поведал мне, что второго такого дерева во всем мире нет, а плоды оно родит такие, которых люди еще не видали. Перед самой полуночью на ветках почки набухают, через мгновение цветы расцветают, а еще через мгновение... Начинают созревать золотые плоды, а ровно в полночь их кто-то обрывает, а кто — неизвестно. Все с удивлением смотрели на старика. А король заявил, «Если так, я прикажу его сторожить. Дерево мое, и со своего дерева я сам хочу плоды собирать, и никто мне не вправе помешать». Три королевских сына рядом стоят, ждут, что отец дальше скажет. А король обращается к ним и молвит. Сыновья мои, кто первым из вас дерево сторожить возьмется? Попробую я, сказал старший. Постараюсь уберечь и принесу вам хотя бы один плод. Ну что ж, сын мой, попробуй и держись молодцом, напутствовал его король. Наступил вечер. Собрал старший сын друзей, приготовили им вина и еды, чтобы веселей было. И вся компания отправилась в сад дерево караулить. Разожгли костер, едят, пьют, веселятся, про сон забыли. Перед полуночью стали они дерево разглядывать. Вдруг видят, на ветвях почки вздулись. Через мгновение цветы расцвели. А еще через мгновение на месте цветов появились маленькие блестящие шарики. Шарики на глазах росли и хорошели, пока не превратились в золотые яблочки. Все затаили дыхание. — Давайте подождем, пока они дозреют, — шепнул принц. Наступила полночь. Все к дереву кинулись, хотят наверх забраться, яблочко сорвать. Как вдруг грянул гром, засверкала молния, налетел вихрь, полил ливень, как из ведра. На сад опустилась кромешная тьма. Сторожа от страха не знают, куда деваться. Но вскоре буря утихла, ливень прекратился. И на небо месяц со звездами взошли. Смотрят сторожа на дерево, а от яблок и следа не осталось. «Вот беда!» — причитает королевский сын. нечистая сила все яблочки до единого обобрала. Утром пришел король сына проведать. А сын ему навстречу идет, голову повесил. Увидал его король, расстроился. — Как же это ты, сынок, не углядел? — Не углядел, — ответил сын и все отцу рассказал. Распросил отец, как дерево цветет и какие у него плоды, и все жалел, что ни одного яблочка ему не досталось. «Хочется мне хоть раз в жизни на эти прекрасные плоды взглянуть. Кто сможет мое дерево уберечь?» Вызвался средний сын сад сторожить. «Что ж, попробуй, да будь похрабрее и поосторожнее, чем брат», сказал ему король. Дождался средний сын вечера. Приказал вина и закусок принести, и вместе с друзьями отправился в сад. Разложили молодцы костер, стали есть, пить, веселиться. — Братцы, — говорит королевский сын друзьям, — не гоже нам отсюда с пустыми руками уходить. Тому, кто яблочко сорвет, я отдам свой драгоценный перстень. — Если так, — сказал его приятель, — я даю свою золотую саблю. — А я шапку с драгоценными перьями, — кричит другой. «Согласны, согласны!» — закричали остальные. Подошла полночь. На дереве стали почки набухать. Потом цветы расцвели. Потом появились блестящие шарики. Шарики росли, росли. Стали яблочки наливаться. Вся дружина к дереву ринулась. «Погодите, пусть дозреют!» — прошептал было принц. Да, потеряв терпение, сам приказал. «Ну, братцы, кто первый?» Все бросились к яблоне. Но тут ни с того, ни с сего ударил вдруг лютый мороз. Всю землю сковал. Под ногами появился скользкий лед. Сторожа бегут, падают. А тут еще потемнело вокруг. Сторожа чуть было насмерть не замерзли. Но непогода продержалась недолго. Вскоре потеплело, лед исчез. а на ясном небе засверкали звезды, и показался месяц. — Ну и дела! — воскликнул королевский сын. — Что это может значить? Что за лихо на нас накатило? Собрали они свои вещи и понуро поплелись из сада. А король уже сына ждет. — Как дела, сынок? — спрашивает. — Да плохо, батюшка, — отвечает средний сын. — Мы чуть от мороза не погибли. Чуть на льду руки-ноги не переломали. Король от удивления только плечами пожимает. «Пусть дерево дарит свои плоды тому, кто пожелает», — сказал он наконец. «Вижу я, ничего у нас не получится». Тут выступает вперед самый младший сын. Был он собой пригож и нравом тих. И говорит, что настал его черед дерево сторожить. «Оставь, сынок». «Видишь, как братьям твоим не повезло», — отговаривает его король. «Им не повезло. Может, мне повезет», — отвечает он. И пошел в сад. Да один, без друзей. Ничего с собой не взял, только свирель. Сел в саду около дерева и сидит. А вечер тихий, ни один листок не шелохнется. Стал принц на свиреле наигрывать. Сначала медленно. потом быстрее и быстрее, то жалобно, будто о чем-то просит, будто сердце его от горя разрывается, то решительно, будто храбрости себе придает, то весело, будто в жилах кровь играет. Тут и полночь приблизилась. На дереве начали почки набухать, цветы зацветать, и на месте цветов золотые шарики появились, в золотые яблочки превратились. Смотрит королевский сын на дерево, сам на свирели играет. И чем дольше он на чудесные плоды смотрит, тем слаще его свирель поет. Ровно в полночь опустилась вдруг на дерево золотая красавица, в белое платье облаченное. А с ней вместе пятьдесят прекрасных девушек. Начали они яблоки обрывать. Смотрит королевский сын, Не может от Золотой Девы глаз отвести. Никогда он подобной красоты не видел. Играть перестал, дышать перестал, только смотрит и смотрит. Девушки уже все яблоки обобрать успели. Как вдруг спускается Золотая Дева прямо к королевскому сыну. Улыбается и говорит нежным голосом. Твоя свирель не только сердце, камень растопить может. Вижу я, что душа у тебя добрая и чистая. Я помогу тебе. Это я золотые яблоки обрывала. А теперь твой черед пришел. Я рвала в полночь. Ты будешь рвать в полдень. Пронзила ее красота душу принца. — Как тебя зовут и где ты живешь? — спрашивает он у девы. — Зовут меня Берона. Живу я в черном городе. сказала она и исчезла а королевский сын столбом стоит глаз не может отвести затосковал загрустил а когда рассвело опомнился и к отцу пошел будут у вас яблоки батюшка кричит он издалека да где же они спросил отец обрывала их в полночь красавица девица по имени берона а мне наказала их в полдень обрывать. Возрадовался отец, поблагодарил сына. Как золотая дева сказала, так и случилось. Каждый полдень королевский сын яблоки срывал и отцу приносил. Прошло полгода, а королевский сын совсем зачах. Дело из рук валится, ничто его не тешит, все бы он под деревом стоял. Да золотой деви думал. И решил он Берону искать. Пошел к отцу. Иди, мой сын, — отвечает король. Вижу я, что ты места себе не находишь. По Бероне тоскуешь. Велел сыну снаряжение готовить. Выбрал слугу, дал денег и снеди. Уселись они на коней и пустились в путь. Вдоль и поперек весь свет обошли. Во многих странах побывали, Но про черный город и золотую деву Берону Никто и слыхом не слыхал. И вдруг встречается на их пути замок. А в замке том Баба-Яга живет, Беронина мать. Увидала Баба-Яга, что королевский сын со слугой К замку подъезжают. Кинулась им навстречу, улыбается, Добренькой притворяется. «Зачем пожаловали?» — спрашивает. «А хотим мы знать, — говорит королевский сын, — не слыхали ли вы про черный город и про золотую деву Берона? Может, знаете что?» «Слыхала, как не слыхать?» — отвечает баба Яга. «Каждый день Берона прилетает в мой сад. Ровно в полдень вы можете ее повидать, коли такая охота есть». Догадалась баба-яга, что принц свататься приехал, и потому была с ним ласкова. Близился полдень, и королевский сын отправился в сад. А баба-яга, как только он скрылся с глаз, позвала его слугу и давай выспрашивать-выпытывать, тот ли это принц, который Берону на яблони застиг. Сознался слуга. — Ну, — говорит ему Баба-яга, — возьми-ка эту свирель и, как увидишь Берону, начинай на ней играть, своего господина подзывать. А теперь ступай и делай, что я велела. А королевский сын по саду ходит, оглядывается, ждет, не дождется Берону. Ровно в полдень заметил слуга Золотую Деву, вспомнил приказ Бабы-яги. Схватил свирель, заиграл, и в тот же миг уснул принц мертвым сном. Подошла к нему золотая Берона, долго смотрела, но, увидав, что он не просыпается, ушла. Только она ушла, проснулся принц. А слуга ему и говорит. Была, дескать, Берона, да ушла. А про свирель ни словом не обмолвился. Не знает королевский сын, На себяль сердится, что уснул, на слугуль, что не разбудил. На следующий день королевский сын снова в сад пошел, а баба ига опять слугу поймала и свирель дала. Слуге тоже Берона нравилось. Увидал он ее между деревьев, заиграл на свирели и принц мгновенно уснул. Посмотрела на него Берона, тяжко вздохнула, ничего не сказала и ушла. А как только ушла, принц проснулся. Рассказал ему слуга, что была здесь золотая дева. Стал принц волосы на себе рвать, а слугу едва не прибил. И на третий день баба Яга слугу подговорила. Коварный слуга увидал Берону, заиграл на свирели, и в третий раз уснул принц мертвым сном. Подошла к нему Берона, жалобно заплакала, но он так и не проснулся. Долго не могла она от него глаз отвести. А потом повернулась и говорит слуге. — Передай своему господину, чтобы повесил твою шапку на один гвоздик ниже. Тогда меня получит. Сказала и исчезла. Проснулся принц. У слуги спрашивает, была ли здесь золотая дева. Передал ему слуга Беронины слова. И пошел принц прочь из замка. Долго думал, пока не сообразил, что предает его неблагодарный слуга. Схватил он саблю и одним махом снес слуге голову. Разверзлась земля и поглотила предателя. А королевский сын побрел, куда глаза глядят. По горам и долинам, по каменистым дорогам. Вредет он один, вдруг слышит странный шум. Видит? На лужайке три черта дерутся. Плащ, туфли и кнут разделить не могут. — Из-за чего деретесь? — спрашивает он чертей. — А как же нам не драться, если ни один уступить не хочет? — отвечают черти хором. — Да не голдите все сразу, пускай один говорит, — приказал королевский сын. — Но слушай, этот плащ, туфли и кнут мы получили в наследство от отца, а наследство — это непростое. Кто в плащ завернется, невидимкой станет. Кто туфли обует, увидит то, что пожелает. А кто кнутом щелкнет, в тот же миг перенесется, куда ему надо. Сам понимаешь, каждому охота эти вещи заполучить. Потому мы и деремся. — Ах вы глупцы, — сказал им королевский сын. — Я разделю их между вами по справедливости. Все они должны одному достаться. Бегите на тот пригорок. а ведь оставьте здесь кто из вас первым вернется тот и получит все согласны согласились глупые черти и бросились бежать а королевский сын накинул на себя плащ обул туфли и стегнув кнутом сказал хочу быть у черного города где живет золотая берона и в тот же миг поднялся в воздух полетел над горами долинами и водами и опустился у ворот черного города. Сбросил с себя плащ и туфли и отшвырнул кнут. В это время неподалеку прогуливалась одна из девушек, что с Бероной за золотыми яблоками прилетала. Увидала она королевского сына, побежала своей госпоже доложить. А Берона уже и не надеется с принцем повстречаться, не верит. Вторую девушку шлет, третью. И все одно и то же твердят: королевский сын сюда пришел! Поспешила к нему навстречу золотая дева. А тут и черти явились. Ах ты обманщик, орут они хором. Отдавай наш плащ, туфли и кнут. Вернул им королевский сын их добро и от души поблагодарил, ведь без них не попасть бы ему к своей дорогой Бероне. Привела его Берона в свой замок, Стали они мужем и женой. И если бы не умерли, могли бы еще пожить. «Кто съел голубей?» И сжарила как-то раз жена башмачника Двух голубей на обед. Одного для себя, второго для муженька. Подрумянились голуби, Золотистой корочкой покрылись. Поставила на плиту, а сама на улицу вышла. Башмачник в это время не делом занимался, А только носом водил. Уж очень аппетитно пахло. Терпел-терпел и не утерпел. Только жена за порог а он шасть к плите. Постоял, послушал, нет ли жены в сенях, у дверей покрутился, а потом схватил голубка за ножки и съел, только косточки остались. В старой поговорке говорится «Лакомки только облизать, а голодному еще и насытиться». А башмачник, надо вам сказать, был лакомкой, а тут еще и проголодаться изрядно успел. Недолго думая, слопал он и второго голубка. А потом, как ни в чем не бывало, губы утер, уселся на свою треногу и принялся за работу. Часы пробили полдень. Вернулась жена, стала на стол собирать. Сидят, обедают. Все чин-чином, пока до жаркого не добрались. Тут-то и грянул гром. «Кто съел голубей?» — кричит жена. А башмачник отвечает. «Я и не знал и не ведал, что ты голубей жарила». И пошло, и пошло, слово за слово, брань до да ссора. Башмачник отпирается, на жену сваливает. Сама, мол, съела, а с меня спрашиваешь. Спорили, спорили, ни до чего не дошли. «Ну ладно», — говорит тогда хитрая жена. «С этой минуты ни ты, ни я, ни словечком не обмолвимся. А кто первым заговорит, тот выходит, и голубей съел». на том и порешили Стало в дому тихо как в гробу жене не поворчать не посплетничать башмачнику не огрызнуться ни песню затянуть лучше бы ему женину брань слушать чем эту мертвую тишину терпеть но уговор дороже денег молчат себе оба помалкивают день проходит второй на третий день Останавливается возле их дома богатая карета. С запяток лакей соскакивает и спрашивает, как в город проехать. Встала жена со стула. Открыла было рот, хочет объяснить. Да вдруг как плюхнется обратно, только руками машет. И башмачник молчит, не гугу. Вернулся лакей и говорит своему барину. — В доме-то не и живут. — Но тут... Из дому хозяйка выскакивает и прямо в карету лезет. Сама дорогу показать собирается. Села рядом с барином. Кучер стеганул коней, и карета тронулась. А мачник Увидал, что жена уезжает. Испугался, высунулся из окна, кричит. «Женушка, не уезжай! Прости меня, это я голубей съел!» Засмеялась жена, и все барину рассказала. Тот повеселился от души и расщедрился. Дал ей дукат, чтобы она еще голубей купила. Так она и сделала. Только на этот раз мужу лакомки не перепала ни крошки. Текст читала Ирина Потракова.